Святитель Василий Великий. Беседы на Псалмы. Беседа на первую часть первого Псалма. Всякое Писание богодухновенно и полезно есть. Для того написано оно Духом Святым, чтобы в Нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачество, каждый от собственного своего недуга, ибо сказано... Исцеление утолит грехи велики. Но иному учат пророки, иному бытописатели. В одном наставляет закон, а в другом — предложенное в виде приточного вещания. Книга же псалмов объемлет в себе полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу. Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и болезненное восставляет, и неповрежденное поддерживает. Вообще же, сколько можно истребляет страсти, какие в жизни человеческой под разными видами господствует над душами и при всем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие, которое делает рассудок целомудренным. Дух Святый знал, что трудно вести род человеческих добродетелей, и что по склонности к удовольствию мы не родеем о правом пути. Итак, что же он делает? К учениям примешивает приятность сладкопения, чтобы вместе с усладительным и благозвучным для слуха принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Так и мудрые врачи, давая пить горькое лекарство, имеющим к нему отвращение, нередко обмазывают чашу медом. На сей-то случаи изобретены для нас сии стройные песнопения псалмов, чтобы дети возрастом или вообще не возмужавшие нравами, по-видимому, только пели их, а в действительности обучали свои души. Едва ли кто из простолюдинов, особливо их, пойдет отсюда, удобно удержав в памяти апостольскую и пророческую заповедь, а стихи из псалмов и в домах поют, и на торжищах возглашают. И если бы кто, как зверь, рассверепел от гнева, как скоро усладится слух его псалмом, пойдет прочь, немедленно укротив в себе свирепость души сладкопением» псалом тишина душ раздаятель мира он утешает мятежные и волнующиеся помыслы он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержанность псалом посредник дружбы единение между далекими примирение враждующих ибо кто может почитать еще врагом того с кем возносил единый глаз к богу Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ – любовь, изобретя совокупное пение вместо узла к единению и сводя людей в один согласный лик. Псалом – убежище от демонов, вступление под защиту ангелов, оружие в ночных страхованиях, упокоение от дневных трудов. Безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам – самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжище. Для нововступающих – это начатки учения. Для преуспевающих – приращение ведения, для совершенных – утверждения. Это глаз церкви. Он делает празднества светлыми он производит печаль я же по бозе ибо псалом и из каменного сердца вынуждает слезы псалом занятие ангелов небесное сожительства духовный имям. это мудрое изобретение учителя устроившего чтобы мы пели и вместе учились полезному от всего и уроки лучше напечатлеваются в душах ибо с принуждением выучиваемое не остается в нас надолго А что с удовольствием и приятностью принято, то в душах укореняется тверже. Чему же не научишься из псалмов? Не познаешь ли отсюда величие мужества, строгость справедливости, честность целомудрия, совершенство благоразумия, образ покаяния, меру терпения и всякое из благ, какое не наименуешь? Здесь есть совершенное богословие. Предречение о пришествии Христовом во плоти, угроза судом, надежда воскресения, страх наказания, обетование славы, откровение таинств. Все как бы великой и общей сокровищница собрано в книге псалмов, которая из многих музыкальных орудий пророк приспособил к так называемому псалтирю, давая тем, как кажется мне, разуметь, что в нем издает глаз и благодать, подаваемая свыше от духа потому что в этом одном из музыкальных орудий источник звуков находится вверху, в цитре или тавре внизу, звучит медь под смычком «Апсалтирь», источник гармонических ладов имеет вверху, чтобы и мы заботились искать горнего, приятностью пения, не увлекаясь в плотские страсти. Притом пророческое слово, как думаю, глубокомысленное и премудро, Самым устройством всего орудия показало нам, что люди с прекрасной и благонастроенной душою удобно могут восходить к горнему. После сего рассмотрим и начало псалмов. Блажен муж и женеиде на совет нечестивых. Строители домов, возводя в высоту огромные здания и основания полагаются размер на высоте. И кораблестроители, приготовляя корабль к поднятию больших грузов, укрепляют подводную часть, соображая с тяжестью нагружаемых товаров. И при рождении животных сердце, которое естественно образуется прежде всего, получает от природы устройство, приличное будущему животному, почему телесная ткань образуется вокруг сердца соразмерно собственным началом, и отсюда происходят различия в величине животных. Но что значит основание в доме, подводная часть в корабле и сердце в теле животного, такую же силу, кажется мне, имеет и это краткое предисловие в отношении к целому составу псалмов». Поскольку псалмопевец с продолжением слова намерен увещевать ко многому такому, что трудно и исполнено бесчисленных подвигов и усилий, то он, подвижником благочестия, предварительно указывает на блаженный конец, чтобы мы в чаянии уготованных нам благ беспечально переносили скорби настоящей жизни» так и для путешественников, идущих по негладкому и неудобо проходимому пути, облегчается труд ожидаемым ими удобным пристанищем, и купцов отважно пускаться в море заставляет желание приобрести товары и для земледельцев делает неприметными труды надежда плодородия. Посему и общий наставник в жизни, великий учитель, дух истины, премудро и благоискусно предложил наперед награды, чтобы мы, простирая взор далее тех трудов, которые под руками, поспешили мыслью насладиться вечными благами. Блажен муж и женииди на совет нечестивых. Итак, есть истинное благо, которое в собственном и первоначальном смысле должно называть блаженным, и это есть Бог почему и павел намереваясь упомянуть о христе говорит по благовестию и славы блаженного бога ждущий блаженного упования и явления славы великого бога и спаса нашего иисуса христа ибо подлинно блаженность сие источное добро к которому все обращено которого все желает Сие неизменяемое естество, сие владычественное достоинство, сия безмятежная жизнь, сие беспечальное состояние, в котором нет перемен, которого не касаются превратности, сей приснотекущий источник, сия неоскудевающая благодать, сие неистощимое сокровище. Но невежественные люди и миролюбцы Не зная природы самого добра, часто называют блаженным то, что не имеет никакой цены, богатство, здравие, блистательную жизнь, все, что по природе своей не есть добро, потому что не только удобно изменяется в противоположное, но и обладателей своих не может сделать добрыми. Ибо кого сделало справедливым богатство или целомудренным здоровье? Напротив того... Каждый из сих даров, злоупотребляющему им, часто способствует ко греху. Посему блажен, кто приобрел достойной большей цены, кто стал причастным благ неотъемлемых. Но почему узнаем о нем сие? Это тот, и же не идя на совет нечестивых. И прежде нежели скажу, что значит не идти на совет нечестивых, намерен я решить для вас вопрос, здесь представляющийся. Спросите, для чего пророк берет одного мужа и его называет блаженным? Уже ли из числа блаженных исключил он жен? Нет. Одна добродетель для мужа и жены, как и творение обоих равночестно, а потому и награда обоим одинакова. Слушай, что сказано в книге Бытия, и сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их. Но в ком природа одна, у тех и действования те же, а чьи дела равны, для тех и награда та же. Итак, почему же псалмопевицу, упомянув о муже, умолчала жене? Потому что при единстве естества почитал достаточным для обозначения целого указать на преимущественное вроде. Посему блажен муж, и же не идя на совет нечестивых. Смотри, какая точность в словах. И скольких каждое речение исполнено мыслей, не сказал и же не ходит на совет нечестивых, но и ежени. Кто еще в живых, того нельзя назвать блаженным по неизвестности окончания его жизни, но кто исполнил возложенные на него обязанности и заключил жизнь неукоризненным концом, того безопасно уже можно назвать блаженным. Почему же блаженни, ходящие в законе Господней? И здесь Писание называет блаженными не ходивших, но еще ходящих в законе. Это потому, что делающее добро за самое дело достойное одобрение, А избегающие зла заслуживает похвалу не тогда, как они раз или два уклонятся от греха, но тогда, как возмогут навсегда избежать искушения во зле. Но по связи понятий открывается нам и другое затруднение. Почему псалмопевец называет блаженным непреуспевающего в добродетели, но не соделавшего греха. В таком случае и конь, и вол, и камень могли бы называться блаженными, ибо какое неодушевленное существо стояло на пути грешных, или какое бессловесное сидело на седалище губителей, но потерпи немного, и найдешь врачество. Пророк пресовокупляет, но в законе Господней воле его. Поучение же в законе Божьем принадлежит только разумному существу, а мы скажем и то, что начало к усвоению доброго есть удаление от злого, ибо сказано «уклонись от зла и сотвори благо». Итак, премудро и благоискусно приводя нас к добродетели, псалмопевец удаление от греха положил началом добрых дел. А если бы он вдруг потребовал от тебя совершенства, то, может быть, ты и замедлил бы приступить к делу. Теперь же приучает тебя к более удобоприступному, чтобы ты смелее взялся за прочее. И я сказал бы, что упражнение в добродетели уподобляется лестнице, то именно лестнице, которую видел некогда блаженный Иаков, одна часть которой была близка к земле и касалась ее, а другая простиралась даже выше самого неба. Посему вступающие в добродетельную жизнь должны сперва утвердить стопы на первых ступенях и с них непрестанно восходить выше и выше, пока, наконец, через постепенные приспияния не взойдут на возможную для человеческого естества высоту. Посему, как первоначальное восхождение по лестнице есть удаление от земли, так и в жизни по Богу удаление от зла есть начало преспияния. Вообще же, всякое бездействие гораздо легче, какого бы то ни было дела. Не убей, не прелюбы сотвори, не укради. Каждая из их заповедей требует только бездействия и неподвижности. Возлюбишь искреннего твоего яка сам себе, продашь темение твое и дашь нищему, Аще кто тебя поймет по силе поприще едино, иди с ним два, вот уже действие приличные подвижникам, и к совершению их потребна уже душа мужественная. Посему подивись мудрости того, кто через более легкое и удобопреступное ведет нас к совершенству. Псалмопевец предложил нам три условия, требующие соблюдения — не ходить на совет нечестивых, не стоять на пути грешных, не сидеть на седалище губителей. Следуя естественному ходу дел, он внес этот порядок и всказанное им, ибо сперва начинаем обдумывать намерение, потом подкрепляем его, а после того утверждаемся в обдуманном. Посему первоначально должно назвать блаженную чистоту наших помышлений, потому что корень телесных действий, Составляют сердечные совещания. Так любодеяние воспламеняется сперва в душе сластолюбца, а потом производит телесное растление. Посему и Господь говорит, что внутри человека, оскорняющий его. Поскольку же грех против Бога называется в собственном смысле нечестием, то никогда не допустим в себе сомнений о Боге по неверию. Ибо значит уже пойти на совет нечестивых, ежели скажешь в сердце своем, есть ли Бог всем управляющий, есть ли Бог на небе распоряжающийся всем порознь, есть ли суд, есть ли воздаяние каждому по делам его, для чего праведные живут в нищете, а грешные богатеют, одни немощные, а другие наслаждаются здравием, одни бесчестны, а другие славны. Не самослучайно ли движется мир, и не случай ли неразумный без всякого порядка распределяет каждому жребий жизни? Если так помыслил ты, то пошел на совет нечестивых. Посему блажен, кто не дал в себе место сомнению о Боге, кто не впал в малодушие при виде настоящего, но ожидает чаемого, кто создавшим нас не возымел недоверчивой мысли. Блаженный тот... Кто не стал на пути грешных? Путем называется жизнь, потому что каждый из рожденных поспешает к концу». Как сидящие на корабле без всякого усилия несутся ветром к пристани, и хотя сами того не чувствуют, однако же бег корабля приближает их к цели, так и мы с протекающим временем жизни нашей, как бы некоторым непрерывным и непрестанным движением в незаметном течении жизни, увлекаемся каждый к своему пределу. Например, ты спишь, а время утекает от тебя. Ты бодрствуешь, и мысль твоя занята, но вместе и жизнь тратится, хотя и убегает это от нашего чувства. Все мы, человеки, бежим по какому-то поприщу, и каждый из нас спешит к своей цели, поэтому все мы в пути. И таким образом можешь составить себе понятие «сем пути». Ты путник в этой жизни. Все проходишь мимо, все остается позади тебя. Видишь на пути растения или траву, или воду, или другое, что достойное твоего зрения, полюбовался недолго и пошел дальше. Опять встречаешь камни, пропасти, утесы, скалы, пни, а иногда зверей, присмыкающихся гадов, тернии или иное, что неприятное. Поскорбил недолго и потом оставил. Такова жизнь». Она не имеет ни удовольствий постоянных, ни скорбей продолжительных. Не твоя собственность этот путь, но и настоящий также не твое. У путников такой обычай. Как скоро первый сделал шаг, тотчас за ним заносит ногу другой, а за этим и следующий. Смотри же, не подобна ли сему и жизнь. Ныне ты возделывал землю а завтра будет ее возделывать другой, после него же еще другой. Видишь ли эти поля и великолепные здания? Сколько раз каждая из них со времени своего существования переменяло имя, называлось собственностью такого-то, потом переименовано по имени другого, перешло к новому владельцу, а теперь стала именоваться собственностью еще нового. Итак, жизнь наша... Не путь ли, на который вступают то те, то другие, и по которому все один за другим следует? Посему блажен и же на пути грешных не ста. Что же значит не ста? Человек, находясь в первом возрасте, еще не порочен, не добродетелен, потому что сей возраст не способен ни к тому, ни к другому состоянию. Но когда разум в нас созрел, тогда сбывается написанное, Пришедшей же заповеди, грех убоживе, аз же умрох, Ибо возникают лукавые помыслы, рождающиеся в душах наших от плотских страстей. Действительно, заповедь пришла, то есть приобретено познание добра, и если она не преодолеет худого помысла, но попустит рассудку поработиться страстям, то грех ожил, умер же ум, сделавшись мертв через грехопадение. Посему блажен, кто не закоснел на пути грешных, но благим разумом востек в жизнь благочестную. Два есть пути, один другому противоположные, путь широкий и пространный, и путь тесный и скорбный. Два также путеводителя, и каждый из них старается обратить к себе». На пути гладком и покатом путеводитель обманчив, это лукавый демон, и он посредством удовольствия увлекает следующих за ним в погибель, а на пути негладком и крутом путеводитель добрый ангел, и он через многотрудность добродетели ведет следующих за ним к блаженному концу. Пока каждый из нас младенец и гоняется за тем, что услаждает его в настоящем, До тех пор немало не заботится он о будущем. Но, став уже мужем, когда понятия усовершились, он как бы видит, что жизнь пред ним делится и ведет то к добродетели, то к пороку, и часто, обращая на них душевное око, различает, что свойственно добродетели и пороку. Жизнь грешников показывает в себе все наслаждения настоящего века, жизнь праведных — Являет одни благо будущего века. Путь спасаемых, сколько обещает благ будущих, Столько представляет трудов настоящим. А жизнь сластолюбивая и невоздержная Предлагает неожидаемое впоследствии, Но настоящее уже наслаждение. Посему всякая душа приходит в кружение И не может устоять среди помыслов. Когда приведет себе на мысль вечные. Избирает добродетель, когда же обратит взор на настоящее, предпочитает удовольствие. Здесь видит прохладу для плоти, а там ее порабощение, здесь пьянство, а там пост, здесь необузданный смех, а там обильные слезы, здесь пляски, а там молитву, здесь свирели, а там воздыхание, здесь блуд, а там девство». Поскольку же истинное благо удобно постижимо разумом только через веру, ибо оно отдалено от нас, и око не видало его, и ухо о нем не слыхало, а сладость греха у нас под руками, и наслаждение вливается посредством каждого чувства, то тот блажен, кто не увлекся в погибель приманками удовольствия, но с терпением ожидает надежды спасения, и при выборе того или другого пути — не вступил на путь, ведущий козлу. И на седалище губителей не седи. О тех ли, говорит, седалищах, на которых покоим тела свои? И какое отношение дерево ко греху, так что седалище, которое было прежде занято грешником, мне должно бегать, как чего-то вредного? Или надо думать, что под седалищем, разумеется, неподвижное и постоянное коснение в одобрении греха? Всего должно стерегаться нам, потому что ревностное коснение во грехе производит в душах некоторый неисправимый навык, ибо застаревшая душевная страсть или временем утвержденное помышление о грехе с трудом врачуется или делаются совершенно неисцелимыми, когда навыки, как всего чаще случается, переходят в природу. Посему должно желать, чтобы нам даже и не прикасаться козлу. А другой путь — тотчас по искушении бежать его, как удара наносимого стрелком по написанному у Соломона о злой жене, но отскочи не замедли, ниже на ставе ока своего к ней. И теперь знаю таких, которые в юности поползнулись в плотские страсти и до самой седины по привычке к злу пребывают во грехах. Как свиньи, валяясь в тени, непрестанно более и более облипают грязью, так и эти люди через сластолюбие с каждым днем покрывают себя новым позором. Итак, блаженное дело, и не помышлять о зле. Если же уловленный врагом принял ты в душу советы нечестие, не стой во грехе. А если и тому подвергся, не утверждайся во зле. Посему Не сиди на седалище губителей. Если ты понял, какое седалище, разумеет Писание, а именно называет так продолжительное пребывание во зле, то исследуй, кого именует оно губителями. О моровой язве люди, сведущие в этом, говорят, что она, если прикоснется к одному человеку или скоту, через сообщение распространяется на всех приближающихся, Таково свойство этой болезни, что все друг от друга наполняются той же немощью. Таковы и дела беззакония, ибо передавая друг другу болезнь, все вместе страждут недугом и вместе погибают. Не случалось ли тебе видеть, как блудники сидят на торжищах, осмеивают целомудренных, Рассказывает свои срамные дела, свои занятия достойной тьмы и перечисляют случаи своего бесчестия как подвиги или другие какие доблести. Это губители, которые стараются собственный свой порок передать всем и усиливаются сделать многих себе подобными, чтобы избежать поношения, когда пороки будут общими. Огонь. Коснувшись удобосгораемого сгораемого вещества, не может не хватить всего этого вещества, особенно если подует сильный ветер, который переносит пламень с одного места на другое. Так и грех, прикоснувшись к одному человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи. Так дух блуда не ограничивается тем, чтобы подвергнуть бесчестью одного, но тотчас присоединяются товарищи. Пиры, пьянство, срамные повести и непотребная женщина, которая вместе пьет, одному улыбается, другого соблазняет и всех распаляет к тому же греху. Уже ли мала эта зараза, маловажно такое распространение зла? А подражающий ли хаимцу? Или человеку, который другим каким-нибудь пороком достиг значительной власти в обществе, стал правителем народов или военачальником и потом предался самым постыдным страстям? Уже ли подражающий ему не приемлет в душу свою пагубы, обратив в свою собственность порок того, кому подражает? Блистательное положение в свете показывает вместе с собой и жизнь людей, поставленных на виду. Воины — Всего чаще подражают начальникам, живущие в городах берут для себя примеры с начальствующих, и вообще, когда многие почтут достойным подражаний порог одного человека, тогда справедливо и прилично будет сказать, что от него распространяется в жизни какая-то пагуба душ, ибо грех в лице именитом многих поползновенных привлекает подражать тому же. И поскольку один от другого заимствует повреждение, то о таковых людях говорится, что они губят души. Итак, не сиди на седалище губителей, не участвуй в собрании людей, повреждающих нравственность и пагубных, не оставайся в обществе советников на зло. Но слово мое доселе медлит на одном предисловии — Между тем примечаю, что обилие его превзошло должную меру так, что и вам нелегко соблюсти в памяти, если бы сказано было больше, и мне трудно продолжать служение слову, потому что поврожденной немощи не достает у меня голоса. Но хотя и не досказано то, о чем мы говорили, хотя, показав, что должно бегать зла, умолчал я о том, как усовершаться посредством добрых дел, впрочем, Предложив настоящее благосклонному вниманию, обещаю, при Божьей помощи восполнить и недостающие, если только не наложено будет на меня совершенного молчания. Да дарует же Господь и нам наград за сказанное, и вам плод от того, что слышали по благодати Христа своего, так как Ему слава и держава во веки веков. Аминь. На Псалом 7. Псалом Давиду, Его же воспет Господеви, о слове всех Хусиевых, сына и именина. Надписание 7 псалма, по-видимому, противоречит несколько повествуемому в книгах царств, где написано о Давиде, ибо там повествуется о Хусии первом друге Давидовом и о сыне Арахиином, а здесь Хусии сын и именин. Но как этот Хусий не Иеминин сын, так и из упоминаемых там нет и другого Хусия сына Иеминина. Не зато ли разве назван сыном Иемининым, что оказал великое мужество и доблестный подвиг, когда под видом друга приходил к Авесолому и разорил совет Ахитофела, предлагавший мнение приличный человеку весьма оборотливому и знающему военное дело? ибо «сын Иемении в переводе значит «сын Десницы». Когда же Хитофел советовал немало не отлагать дело, но немедленно напасть на отца, еще не готового к сражению, Хусей не допустил, чтобы принят был совет Ахитофелов якогда наведет, так сказано, Господь на Солома злая вся. Но напротив того... Чтобы Давиду дать время собрать свои силы, рассудил он уверить их в пользу отсрочки и замедления, чем и угодил Авесолому, который сказал «Благ совет Хусия Арахина, паче совета Ахитофелева». Между тем, через священников Садока и Авиафара дал он знать Давиду о распоряжениях Авесолома и требовал, чтобы Давид не оставался на ночь в Оравофе пустыне, но спешил переходом. Поскольку же через этот добрый совет стал он правой рукой Давида, то получил наименование от доблестного своего дела, и потому назван был сыном и имениным, то есть сыном десницы. А в Писании есть обыкновение, порочным давать имя чаще по греху, нежели по отцу, и добрых сынов и именовать по отличающей их добродетели. Так апостол Павел, именует дьявола сыном погибели, о щине открытся человек беззакония, сын погибели. И в Евангелии Господь Иуду назвал сыном погибельным, сказав: Никто же погибе, Токма сын погибельный. Образованный же в Боговедении наименовал чадами примудрости, сказав, И оправдися, премудрость от чад своих. И еще говорит, Аще будет то сын мира. Посему неудивительно, если и теперь умолчано о плотском родители первого друга Давидова. Наименован же он сыном десницы, получив это приличное ему имя по своему деянию. Господи Боже мой, на Тяуповах спаси меня Подумаешь, что слова просты что кому бы то ни было можно в прямом смысле сказать господи боже мой на тебя уповах спасимя, а на деле может быть и не так кто надеется на человека или насыщается чем нибудь другим житейским например могуществом или деньгами или чем иным из почитаемого у людей блистательным тот не может сказать господи боже мой на тебя уповах. Ибо есть заповедь не надеяться на князей, и сказано, проклят человек, и же надеяться на человека. Не должно воздавать как божескую честь чему-либо, кроме Бога, так и надеяться на другого, кроме Бога, Господа всяческих. Сказано, крепость моя и пение мое, Господь! Почему же пророк молится, чтобы его сперва спасти от гонящих, а потом избавить? Знак препинания сделает речь ясную — Спаси меня от всех гонящих меня и избави меня. Да никогда похитит я лев душу мою. Что же за различие между спасением и избавлением? То, что в спасении, собственно, имеют нужду немощные, а в избавлении содержимые в плену. Посему, кто имеет в себе немощь, но в себе же находит и веру, тот собственной верой направляется к спасению, ибо сказано «Вера твоя спасете. И еще «Яков веровал, если будет тебе». А кто требует избавления, тот ожидает, чтобы другие за него представили должную цену. Посему тот, кому угрожает смерть, зная, что один спаситель и один искупитель, говорит «На Тяупавах» спасимя от немощи и избавимя от плена. Думаю же, что о мужественных божьих подвижниках, которые через всю свою жизнь довольно боролись с невидимыми врагами, когда избежат всех их гонений, находясь при конце жизни, князь века сего изведывает, чтобы удержать их у себя, и если найдутся на них раны, полученные во время борьбы или какие-нибудь пятна и отпечатки греха, А если будут найдены неуязвленными и незапятными, то как непобедимые, как свободные, будут упокоены Христом. Посему пророк молится о будущей и настоящей жизни. Здесь говорит «Спаси меня от гонящих», а там во время испытания «Избави меня, да никогда похитит, як лев душу мою». И сие можешь узнать от самого Господа, который пред страданием говорит, «Грядет всего мира, князь, и во мне не ни имать ни же. Но Он, не сотворивший греха, сказал «Не имать же. Для человека же довольно, если осмелиться сказать, «Грядет всего мира, князь, и во мне имать немногое и маловажное». Опасно же, чтобы сие не случилось с нами, когда нет у нас ни избавляющего, ни спасающего. Двум понятиям приданы также два понятия. «Спаси от множества гонящих мя и избави мя, да никогда буду похищен несущую избавляющую». Господи Боже мой, аще сотвори сие, аще есть неправда в руку мою, аще воздах воздающим ми зла, Да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет. Писанию обычно употреблять слово воздаяние не только в общепринятом смысле, когда добро или зло уже совершено, но и о чем-нибудь предначинаемом, как в следующем месте. Воздашь рабу твоему. Вместо того, чтобы сказать дашь, сказано воздашь. Дать значит положить начало благотворению. Отдать – значит возмерить равным за сделанное себе добро, а воздаяние – есть какое-то второе начало и возвращение оказанного кому-нибудь добра или зла. А я думаю, что когда в Писании вместо прошения выражается как бы некоторое взыскание и требуется воздаяние, тогда оно представляет смысл, подобный следующему. Какой долг попечения детях по природе необходимо лежит на родителях? Это самое «выполни и в рассуждении меня». Отец же, естественной любовью к детям, обязывается иметь промышление о жизни их, ибо сказано, родители должны снискать и имение чадом, чтобы сверх жизни доставить им и средства к поддержанию жизни. Подобным всему образом даяние или воздаяние нередко употребляется в Писании о действиях первоначальных, А теперь, кажется, пророк с уверенностью говорит, не воздах воздающим ми зла, не воздал подобным за подобное, аще сотворих сие, аще воздах воздающим ми зла, да отпаду уба от враг моих тощ, отпал от врагов тощ, кто лишился благодати, подаваемой от полноты Христовой. Да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперед в землю живот мой. Душа праведника, отрешившись от соучастия в теле, имеет живот сокровенца со Христом в Бозе, так что может сказать с апостолом Живу же не к тому аз, но живет во мне Христос. И еще А я же ныне живу во плоти, верою живу. Душа же грешника, живущего по плоти, погрязшего в телесных удовольствиях, валяется в плотских страстях, как в тине, враг, попирая ее, старается еще более сквернить и, так сказать, погребсти, наступив на падшего, и ногами своими втаптывая его в землю, то есть жизнь поползнувшегося в тело. И слава мою в персть вселит. Святых, которые имеют жительство на небесах и сокровиществуют себе благо в вечных сокровищницах, и слава на небесах. А о людях перстых и по плоти живущих говорится, что и слава их вселяется в персть. Кто славится земным богатством, кто домогается кратковременной чести от людей, кто возлагает надежду на телесные преимущества, тот имеет у себя славу, но она не восходит к небу, а пребывает в персти. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих. Пророк молится уже о совершении тайны воскресения в потреблении греха их, или о том вознесении на крест, которое должно было совершиться, когда злоба врагов возвысится до крайнего предела, или слова «вознесися в концах враг твоих» заключают в себе смысл, подобный следующему. До какой бы высоты ни дошла злоба, разливаясь безмерно и беспредельно, ты, по множеству силы своей, Можешь, как добрый врач, предварительно оградить пределы, остановить болезнь всю разливающуюся и проникающую и пресечь ее непрерывное распространение Твоими вразумляющими ударами. И восстань, Господи, Боже мой, по им же заповедал Иси. Слова сии можно относить и к тайне воскресения, разумея так, что пророк молит судью восстать и отмстить за всякий грех и привести в действие предписанные нам заповеди, а можно понимать под ними и тогдашнее состояние пророка, который молит Бога восстать и отмстить за ту заповедь, которую он дал. Богом же дана была заповедь «Чти отца твоего и матери», и ее приступил сын Давидов. Почему для исправления его и для вразумления многих молит Бога не недолготерпеть, но восстать гневом, восстав отмстить за свою заповедь? Он говорит «отмсти не за меня, но за пренебрежение заповеди, которую сам ты дал, и сон людей обыдет тебя». Известно, что по вразумлении одного неправедного обращаются многие, посему накажи его преступление. Да великий сон людей обыдет тебя, и о том на высоту обратися. За окружающий тебя сон, который приобрел ты благодатным снисхождением и домостроительством, возвратись на высоту той славы, южей мех у тебе прежде мир не бысть. Господь судит людям, Во многие места Писания все и на слово о суде, как весьма необходимое и при обучении благочестию веровавших в Бога через Иисуса Христа. Поскольку же слово предлагается различно, то оно представляется несколько слитным для тех, которые не делают точного различия в значениях, ибо сказано «Веруя его не будет осужден», а неверуя уже осужден есть. Но если слово «неверующий» равнозначно слово «нечестивый», то как же сказано, что «не воскреснут нечестивые на суд»? И еще, если верующие через веру стали сынами Божьими, а потому и сами удостоены именоваться богами, то как же Бог, став сонми богов, посреди же Боги рассудит? Но кажется, что слово «судить» берется в Писании иногда в значении «испытывать», А иногда в значении «осуждать», так в значении «испытывать» в словах «судими Господи, яко ас не злобы моей ходих», ибо здесь пророк присовокупляет «искусими Господи» и «испытайми». И в значении «осуждать» в словах «аще быхом себе судили, не быхом осуждений были». Это значит, если бы мы испытывали самих себя, то не подверглись бы осуждению. Опять сказано, что «Господь, судитеся и мыть со всякой плотью», то есть при исследовании жизни Господь Сам себя подвергает суду всякого и Своей заповеди противопоставляет делам грешникам в оправдании Свое, приводя доказательство, что Он сделал все от Него, требовавшееся как спасению судимых, чтобы грешники, убедившись, сколько они виновны в грехах и приняв Божий суд, не без согласия терпели наложенное на них наказание. Но слово «судить» имеет иное значение, в котором Господь говорит «Царица Южская восстанет на суд и осудит род сей» о тех, которые отвращаются божественного учения, не радеют о чистоте нравов и совершенно отвергли в разумляющее учение мудрости, Господь говорит, что они по сравнению и с лечению, с их современниками, показавшими отличную ревность к добру, понесут тягчайшее осуждение за неисполненное ими. А я думаю что не все обличенные, все земное тело одинаково будут судимы праведным судьею, потому что весьма различные внешние обстоятельства, встречающиеся с каждым из нас, сделают, что и суд над каждым будет различен. Или делает более тяжкими, или облегчает наши грехи то, что от нас не зависит или стекается вокруг нас не по нашей воле. Представь, что подвергнется суду блуд, но один впал в сей грех, Из детства, будучи воспитываем в порочных нравах, ибо и на свет произведен распутными родителями и возрастал в привычках к дурному, к пьянству, играм и срамным беседам, а другой много имел побуждений к жизни совершенной. Воспитание, учителей, слышание Слова Божие, душеспасительное чтение, наставления родительские, беседы, образующие в честности и целомудрии, умеренность пищи, и потом вовлечен был в подобный с первым грех и должен дать отчет в своей жизни. Непосправедливости лисей последний в сравнении с первым заслужит тягчайшее наказание. Первый виновен будет в том одном, что не невозмог воспользоваться спасительными влечениями, насажденными в мысли, последний — сверх всего, Будет еще обвинен и в том, что при многих содействиях ко спасению, по невоздержанности и кратковременному неродению сам себя предал. Подобным образом, кто с самого начала воспитывался в благочестии, избег всяких превратностей в учениях о Боге, был наставлен в законе Божьем, осуждающим грех и внушающим тому противное, тот, если впадет в идолослужение, не будет иметь такого же извинения, как получивший воспитание от родителей, не знавших закона, от язычников, с детства наученных идолослужению. Господь судит людям, иначе судит иудея и иначе скифа, ибо иудей почивает на законе, хвалится обозе, рассуждает лучшее. Он оглашен в законе и сверхобщих всем понятий был убеждаем и вразумляем писаниями пророков и закона, и если окажется впадшим в беззаконие, то сие вменяется ему гораздо в тягчайший грех. Скифы Народ кочующий, они воспитаны в зверских и бесчеловечных обычаях, привыкли к грабежам и взаимным насилиям, неукротимо предаются гневу, легко раздражаются взаимными оскорблениями, привыкли всякий спор решать оружием, приучены оканчивать ссоры кровопролитием. И ежели они окажут друг другу сколько-нибудь человеколюбия и снисходительности, то своими услугами уготовят нам жесточайшее наказание. Судими Господи, по правде моей и по незлоби моей намя!» Слова Сии, по видимости, заключают в себе некоторую похвальбу и близки к молитве возвышавшего себя Фарисея. Но благовременно рассмотревший их, найдет, что пророк далек от подобного расположения. Судими Господи, говорит он, по правде моей. Это значит, Обширно понятие праведности и пределов совершенной праведности трудно достигнуть, ибо есть праведность ангельская, которая превосходит человеческую. Ежели есть какая-либо сила выше ангелов, то она имеет и превосходство праведности, соответственно ее величию, а праведность самого Бога превыше всякого разума, она неизреченная и непостижима для всякой сотворенной природы. Судими, Господи, по правде моей, то есть по правде, какая достижима для людей и возможна для живущих во плоти, и по незлобе моей намя, сим особенно подтверждается, что расположение сказавшего весьма далеко от фарисейского высокомерия, ибо незлобою своей называет как бы простоту и неопытность в том, что полезно знать по сказанному в притчах». Незлобивый веру емлет всякому словеси. Поскольку мы, человеки, во многих случаях неосторожно погрешаем по неопытности, то пророк молит и просит Бога даровать ему прощение по незлобе, а из всего видно, что сказанное показывает более смиренно мудрее, нежели высокомерие сказавшего «Суди ми, Господи, говорит он по правде моей, и суди меня по незлобе, какая во мне». Праведные дела мои сравни с немощью человеческой, и тогда суди меня. Вникни в простоту моих нравов, вникни в то, что я необоротлив и непроницателен в делах мирских, и тогда осуждай меня за прегрешение. Да скончается злоба грешных! Приносящий сию молитву явно есть ученик евангельских заповедей. Он молится за творящих напасть, Прося положить предел и конец злобе грешных, подобно тому, как если бы кто, молясь о страждущих телесно, сказал, да скончается болезнь страждущих. Чтобы грех, как пожирающий огонь в членах, распространяясь дальше и дальше, не занял большего места, пророк молит Бога остановить дальнейшее разлияние греха и положить ему предел. Молит, ибо любит врагов своих. Желает добро творить ненавидящим его, и потому молится за творящих напасть. Исправиши праведного Праведник называется правым, и право сердца успевающее в добре. Что же значит здесь у пророка сия молитва? Он молится об исправлении имеющего уже правоту, ибо никто не скажет, чтобы в праведнике было что-нибудь строптивое, непрямое, привратное, Но, может быть, и о праведнике необходимо прошение, потому что его преднамеренная правота и непревратность воли была исправляема под руководством Божьим, чтобы он даже и по немощи не уклонялся никогда от правила истины, и чтобы враг истины не мог растлить его превратными учениями. Испытая и сердца, и утробы, Боже праведно! Поскольку Писание во многих местах слово «сердце» употребляет в значении владычественного в душе, а слово «утроба» в значении вожделевательной ее силы, то и здесь значение слов то же самое, и именно «Суди меня, Боже, в учениях, какие имею о благочестии, и в движениях страстных, ибо Ты испытай сердца и утробы» пытание в собственном смысле есть допрос судьей испытуемого, сопровождаемый всякого рода истязаниями, чтобы утаивающие выпытываемые у них от боли по необходимости вывели наружу утаенные, а на непогрешительных испытаниях судьи, как испытываются наши помышления, так испытываются и дела. Посему никто не упреждай праведного судью и не суди прежде времени, донде же приедет Господь и же во свете приведет тайные тьмы и объявит советы сердечные. В испытании сердец и утроб Бог показывает свое правосудие. Испытано было сердце Авраама. От всей ли души и от всего ли сердца любит он Бога, когда ему было повелено принести Исаака во все сожжение, дабы открылось, что он не любит сына паче Бога. Испытан был Иаков, когда терпел козни от брата, дабы при таких согрешениях Исаава просияло его неослабное братолюбие. И так в них были испытаны сердца. А в Иосифе... Испытаны утробы, когда при безумном воспламенении к нему похотливой госпожи честность целомудрия предпочел он гнусному сладострастию. Испытан же был для того, чтобы зрители суда Божия признали, насколько праведно воздана ему честь, когда среди великих искушений просияла его чистота. Помощь моя от Бога! Собственно, на войне при нашествии неприятелей ищут помощи те, на кого враги нападают. Посему и здесь, ощутивший невидимых врагов своих и усматривающий предстоящую ему опасность от ополчившихся на него врагов, говорит, помощь моя не в богатстве, не в телесных пособиях, не в силе, не в крепости моей, не в человеческом родстве, но помощь моя от Бога. А какую помощь посылает Господь боящимся Его, сие видим из другого псалма, в котором сказано «Ополчится ангел Господин окрест боящихся Его и избавит их». И из другого места ангел и жемя избавляет спасающего правое сердцем. Прав сердцем тот, чей рассудок не допускает ни излишества, ни недостатков добродетели, но держится середины. Кто от мужества уклонился в недостаток, тот совращается в робость, а кто простерся в излишество, тот переходит в дерзость. Посему Писание называет строптивыми людей, которые излишествами или недостатками выступают из средины. Как черта делается кривою, когда прямое направление преломляется то в выпуклое, то вогнутое. Так и сердце делается строптивым, когда его то возвышает высокомерие, то унижают скорби и тесноты. Посему Экклезиаст говорит, что развращенный не может исправиться. Бог-судитель праведный и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всякий день. Кажется, что пророк говорит сие, имея в виду тех, которые смущаются иногда приключившимся, как бы для успокоения сих людей от смущения, чтобы они не теряли веры в промысел о всем пекущейся, виде неотмещенным восстание сына на отца и благоуспешный лукавый замысел о Почему исправляя, что в их умозаключениях неразумно засвидетельствовал им? Бог-судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводяй на всяк день. Не без причины бывает все то, что не случается. Напротив того, Бог возмеривает по мерам каждого, какими Он предварительно измеривал свои поступки в жизни. «Поскольку сделал я какой-нибудь грех, то и получаю, что заслужил». Итак, не глаголите на Бога неправду, Ибо Бог — судитель праведен. Не думайте так низко о Боге, Чтоб почитать Его не имеющим сил отмстить, Ибо Он и крепок. Какая же причина тому, Что не скоро налагает казнь на согрешающих? Та, что он долготерпелив, И не гнев наводяй на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит. Это речь угрожающая, Возбуждающая к обращению тех, которые медлят с покаянием, угрожает не прямо ранами, ударами и смертями, но очищением оружия и как бы приготовлением к омщению. Как те, которые чистят оружие, тем самым обнаруживают свою готовность к войне, так и Писание, желая выразить Божие намерение наказать, говорит, что он очищает свое оружие. Лук свой напряже и уготово и... И в нем уготова сосуды смертные. Не тетива напрягает Божий лук, но карающая сила, которая иногда напряжена, а иногда ослаблена. Посему слово грозит грешнику тем, что готово ожидающего наказания, если пребудет во грехе, потому что в луке уготованы сосуды смертные, а сосуды смертные — суть силы, потребляющие врагов Божьих. Стрелы своя сгораемым содела. Как огонь произведен для сгораемого вещества, создан не для алмаза, который не расплавляется в огне, а для возгорающихся дров, так и стрелы Божьи соделаны для душ сгораемых, в которых собрано много вещественного и годного к истреблению. Посему, которые имеют уже в себе предварительно разжженные стрелы дьявола, те приемлют на себя и стрелы Божьи. Потому и сказано, стрелы своя уже сгораемым садела. Сожигают же душу плотская любовь, любостяжательность, распаленный гнев, скорби, попаляющие снедающие душу, страх, чуждый страха Божия. А кто не уязвлен стрелами врага и облечен во всеоружие Божие, того не касаются и смертоносные стрелы. Все не правдою зачат болезнь и роди беззакония. Всем изречений, по-видимому, перемешан порядок, ибо рождающие сначала зачинают, потом болеют и, наконец, рождают, а здесь сперва болезни рождения, потом зачатие, потом рождение. Но относительно к зачатию в сердце речение сие весьма выразительно. Ибо неразумные стремления похотливых, бешеные и неистовые вожделения названы болезнями рождения, потому что рождаются в душе с быстротою и трудом. А кто вследствие такого стремления не одержал победы над порочными помыслами, тот зачат болезнь. И кто сердечное повреждение распалил порочными делами, тот роди беззаконие. По-видимому же Давид говорит сие, Стыдясь того, что он отец беззаконного сына, не мой он сын, говорит Пророк, но стал сыном отца, которому усыновил себя через грех. Ибо по словам Иоанна, творяй грех, от дьявола рожден. Итак, все дьявол боле им в неправде и зачат его. То есть как бы ввел его в самую свою внутренность, в утробу своих расположений и чревоносил его, и потом роди его. Произвел на свет его беззаконие, потому что всем проповедано о восстании его против Отца. Ровь изры и ископа и. В Божественном Писании находим, что ров берется не в очень хорошем смысле, как кладезь водный, не в худом смысле. Ибо был ров, куда брошен Иосиф своими братьями. И когда Господь поражает, поражает от первенца фараонова до первенца пленницы я же в рове. И в псалмах сказано Привменен был с нисходящими в ров». И у Иеремии «Мене оставивши источника воды живы и ископаше себе кладенцы сокрушенные, и же невозмогут воды содержать и». Да и у Даниила описан ров львины, в который был ввержен Даниил. А кладезь ископывает Авраам, ископывает также отроки Исааковы. При кладезе успокоился, ушедший из Египта Моисей. И от Соломона приемлет заповедь пить воды от своих сосудов и от своих кладенцев источника. И спаситель при кладезе беседует с Самарянкой о божественных тайнах. А почему ров берется в худом значении, кладишь же в хорошем, тому полагаем следующую причину. Вода в во рвах бывает пришлая, падающая с неба, а в колодцах водяные жилы, засыпанные землей, пока место не разрыто, обнаруживаются, как скоро сняты покрывающие их глыбы земли или лежащие вверху другие вещества, входящие в состав земли. Так нечто подобное рву бывает и в тех душах, в которые западает доброе, но превращенное и подмешанное, когда человек, запавший в него понятие о добре, гонит от себя, обращая их на худое и противное истине употребление и решившись не иметь в себе никакого собственного добра. И опять... В душах бывает нечто подобное кладезем, когда по снятии худых покровов воссеевает свет и источник пиемой воды в слове и учении. Посему каждому необходимо приуготовить для себя кладезь, чтобы выполнить вышеупомянутую заповедь, которая говорит «Пей воды от своих сосудов и от твоих кладенцев источника». В таком случае и мы наименуемся чадами ископавших кладези Авраама, Исаака и Иакова. рыть не должно, чтобы не пасть нам в яму, сказанному всем псалме, и не услышать написанного у Иеремии в укоризну грешников, где сам Бог говорит о них, как недавно приводили мы слова сии. «Мне оставивши источника воды живы и ископавши себе кладенцы сокрушенные», И же не возмогут воды содержать и Беседа на окончании 14-го псалма и на ростовщиков Вчера беседовал я с вами о 14-м псалме, но время не дозволило дойти до конца речи. Ныне являюсь как признательный должник, чтобы отдать вам оставшийся долг. Остальное, по-видимому, непродолжительно для слышания, для многих же из вас может быть и незаметно. Почему они и не представляют, чтобы в псалме оставалось что-нибудь? Впрочем, зная, что краткое сие изречение имеет великую силу в делах житейских, я не думал, чтобы должно было оставить без исследования полезное. Пророк, изображая словом человека совершенного, который желает перейти в жизнь непоколебимую, к доблестям его причисляет и то, чтобы сребра своего, не давать в лихву. Во многих местах Писания порицается грех сей, и Иезекииль полагает в числе самых важных беззаконий брать лихву и избыток. Закон ясно запрещает: да не даси брату твоему и ближнему твоему в лихву. В другом месте говорится: лихва на лихву и лесть на лесть. А что Псалом говорит о городе, который изобиловал множеством беззаконий? Не скуде отстогну его лихва и лесть. И теперь пророк, отличительную чертой человеческого совершенства, принял то же самое, сказав «сребра своего не даде в лихву». В самом деле, крайне бесчеловечно, когда один, имея нужду в необходимом, просит взаем, чтобы поддержать жизнь, Другому не возвращением данного взаем, но придумывать, как извлечь для себя из несчастья и убогого доход и обогащение. Посему Господь дал нам ясную заповедь, сказав, «И хотящего от Тебе заятий не отврати». Но, сребролюбец, видя, что человек, борющийся с нуждой, просит у колен его, И каких не делает унижений, чего не говорит ему, не хочет жалиться над поступающим вопреки своему достоинству, не думает о единстве природы, не склоняется на просьбы, но стоит непреклонен и неумолим, не уступает мольбам, не трогается слезами, продолжает отказывать, божится и заклинает сам себя, что у него вовсе нет денег, что он сам ищет человека, у кого бы занять. И эту ложь утверждает клятвою, своим бесчеловечием, приобретая себе недобрую покупку клятвопреступление А как скоро просящий взаймы помянет о росте и поименует залоги, тотчас понизив брови улыбнется, иногда припомянет и о дружбе своей с отцом его, назовет его своим знакомым и приятелем и скажет, посмотрим, нет ли где сбереженного серебра.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 Ибо, взяв на свою ответственность такой рост, которого платить не в состоянии, он на всю жизнь принимает на себя самопроизвольное рабство. Скажи мне, денег ли и прибыли ищешь ты у бедного? Если бы он мог обогатить тебя, то чего бы стал просить у дверей твоих? Он пришел за помощью, а нашел врага. Он искал врачества, а в руки дан ему яд. «Надлежало облегчить убожество человека, а ты увеличиваешь нужду, стараясь отнять и последнее у неимущего. Как если бы врач, пришедший к больным, вместо того, чтобы возвратить им здравие, отнял у них и малый остаток сил, так и ты несчастье бедных обращаешь в случай к своему обогащению». И как земледельцы молят дождя для приумножения семян, так и ты желаешь людям скудости и убожества, чтобы деньги твои приносили тебе прибыль. Или не знаешь, что ты более превращаешь грехи свои, нежели умножаешь богатство придуманным ростом? И ищущий займы бывает поставлен затруднительное положение. Когда посмотрит на свое убожество, отчаивается в возможности заплатить долг, а когда посмотрит на свою настоящую нужду, отваживается на заем, потом один остается побежденным, покоряясь нужде, а другой расстается с ним, обеспечив себя письменным обязательством и поруками. Взявший же деньги сначала светил и весел, восхищается чужими цветами, допускает перемену в жизни, стол у него открытый, одежда многоценная, слуги одеты пышнее прежнего, Есть листицы, застольные друзья и тысячи трутней в доме. Но как деньги утекают, а время своим продолжением увеличивает рост, то и ночи не приносят ему покоя, и день не светил, и солнце неприятно, а напротив того, жизнь для него тягостна, ненавистны дни, поспешающие к сроку, боится он месяцев, потому что от них плодится рост». Спит ли он, и во сне видится взаимодавец, это злое привидение, стоящее в головах. Бодрствует ли, и помышление и забота у него о росте. Сказано, взаимодавцу и должнику, средшимся друг с другом, посещение творит обема Господь. Один, как пес, бежит на добычу, другой, как готовая ловит, страшится встречи, потому что нищета отнимает у него смелость. У обоих счет на пальцах. Один радуется увеличению роста, а другой стенает о превращении бедствий. Пей воды от своих сосудов. То есть рассчитывай на свои средства. Не ходи к чужим источникам, но из собственных своих капель собирай для себя утешение в жизни. Есть у тебя медная посуда, одежда, пара валов, всякая утварь, отдай это. Согласись отказаться, от всего только нет свободы. Но я стыжусь, говоришь, ты сделать это гласным. Что же? В скором времени другой выставит это же на показ, провозгласит, что оно твое, и на твоих глазах станет продавать по низкой цене. Не ходи к чужим дверям, ибо действительно студенец тесень чужди. Лучше посильными трудами помогать своим нуждам, нежели вдруг, обогатившись чужим имуществом, впоследствии лишиться всего состояния. Ежели у тебя есть чем отдать, почему же не удовлетворяешь этим средством настоящей нужде? Если же не в состоянии заплатить долг, то одно зло лечишь другим. Не верь взаимодавцу, который ведет около тебя окопы. Не дозволяй, чтобы тебя отыскивали и преследовали подобно какой-нибудь добыче. Брать взаем — начало лжи, случай к неблагодарности, вероломству, клятва преступлению. Иное, говорит, кто берет взаем, а иное, с кого требует долг. Лучше бы мне не встречаться тогда с тобою, я бы нашел средства освободиться от нужды. Не насильно ли вложил ты мне деньги в руки, и золото твое было с подмесью меди, и монеты обрезаны? Ежели дающий взаем тебе друг, убойся потерять его дружбу. Если он враг, не подчиняя себя человеку неприязненному. Недолго будешь украшаться чужим, а после потеряешь и отцовское наследие. Теперь ты беден, но свободен. А взяв заем, и богатым не сделаешься, и свободы лишишься. Взявший взаем, стал рабом-заимодавца, рабом, взаимодавца, рабом наемником, который несет на себе самую тяжелую службу. Псы, получив кусок, делаются кроткими, а взаимодавец раздражается по мере того, как берет. Он не перестает лаять, но требует еще большего. Если клянешься, не верит, высматривает, что у тебя в доме, выведывает, что у тебя в долгах. Если выходишь из дома, влечет тебя к себе и грабит. Если сокроешься у себя, стоит пред домом и стучит в двери, позорит тебя при жене, оскорбляет при друзьях, душит на площади. И праздник не весело тебе встретить, самую жизнь он делает для тебя несносную. Но, говоришь, нужда моя велика, и нет другого способа достать денег. Какая же польза из того, что отдалишь нужду на нынешний день? Нищета опять к тебе придет, якобы благ течец, и та же нужда явится с новым приращением. Ибо заем не вовсе освобождает от затруднительного положения, но только отсрочивает его ненадолго. Вытерпим ныне тяготу бедности и не станем отлагать всего на завтра. Не взяв заем, равно ты будешь беден и сегодня, и в следующие дни, а взяв... Истощишь себя еще больше, потому что нищета возрастает от роста. Теперь никто не винит тебя за бедность, потому что зло непроизвольно, а когда обяжешься платить рост, всякий станет упрекать тебя за безрасчетность. Итак, к невольным бедствиям не будем по неразумию своему прилагать еще произвольное зло. Детскому разуму свойственно не покрывать своих нужд тем, что имеешь, но, верившись неизвестным надеждам, отваживаться на явный и непререкаемый вред. Рассуди наперед, из чего станешь платить? Из тех ли денег, которые берешь? Но их не достанет и на нужду, и на уплату. А если ты вычислишь и рост, то откуда у тебя до того размножатся деньги, что они частью удовлетворят твоей нужде?» Часть восполнит собой, что занято, а сверх того принесут и рост. Но ты отдашь долг не из тех денег, которые берешь в рост? Разве из другого источника возьмешь деньги? Подождем же исполнения этих надежд, а не станем, как рыбы, кидаться на приманку. Как они вместе с пищей глотают уду, так и мы ради денег приглаждаем себя к росту. Никакого нет стыда быть бедным. Для чего же навлекаем на себя позор, входя в долги? Никто не лечит раны раною, не врачует зла злом, и бедности не поправишь платой роста. Ты богат — не занимай, ты беден — также не занимай. Если имеешь у себя достаток, то нет тебе нужды в долгах, а если ничего не имеешь у себя, то нечем будет тебе заплатить долг. Не предавай жизнь свою на позднее раскаяние, чтобы тебе не почитать счастливыми тех дней, в которые ты не платил еще роста. Мы, бедные, отличаемся от богатых одним, свободою от забот, наслаждаясь сном, смеемся над их бессонными ночами, не зная беспокойств и, будучи свободными, смеемся над тем, что они всегда связаны и озабочены. А должник и беден, И обременен беспокойствами. Не спит он ночью, не спит и днем, во всякое время задумчив, оценивая то свое собственное имущество, то великолепные дома и поля богачей, одежды мимоходящих, домашнюю утварь угощающих. «Если бы это было мое», — говорит он, — «я продал бы за такую и такую-то цену, и тем освободился бы от платежа роста» и ночью лежит у него на сердце, и днем занимает его мысли. Если стукнешь в дверь, должник прячется под кровать. Вбежал кто-нибудь скоро, у него забилось сердце, залаял пес, а он обливается потом, томится предсмертной мукой и высматривает, куда бежать. Когда наступает срок, заботливо придумывает, что солгать, какой изобрести предлог и чем отделаться от взаимодавца. «Представляй себе не то одно, что берешь, но и то, что потребует с тебя назад. Для чего ты вступаешь в союз с многоплодным зверем? О зайцах говорят, что они в одно время и родят, и кормят, и зачинают детей. И у ростовщиков деньги в одно время и отдаются в заем, и родятся, и подрастают». Еще не взял ты их в руки, а уже требует с тебя приращения за настоящий месяц, и это опять, причтенное к долгу, воспитывает новое зло, от которого родится еще новое, и так до бесконечности. Потому-то и наименованием таким почтен этот род любостяжания, ибо называется ростом, как я думаю, по причине многоплодности этого зла. Да и чего произойти иначе с ему именованию? или, может быть, называется ростом по причине болезней и скорбей, какие обыкновенно производят в душах задолжавших, что рождающий болезни рождения, то должнику наступающий срок. Рост на рост — это злое исчадие злых родителей. Такие приплодия роста да назовутся порождением ехидниным, а ехидных говорят, что они рождаются, прогрызая утробу матери, и рост отрождается, изъедая дом должника. Семена дают плод, и животные приходят в зрелость течением только времени, а рост сегодня рождается, и с сего же дня начинает рождать. Животные, скоро начинающие рождать, скоро и перестают, а деньги, получив начало скорого приумножения, до бесконечности более и более превращаются. Все возрастающее, как скоро достигнет свойственной ему величины, перестает возрастать, но серебро лихаимцев во всякое время, по мере его продолжения, само возрастает. Животные, когда их дети делаются способными к рождению, сами перестают рождать, но серебряные монеты у взаимодавцев и вновь пребывающие рождают, и старые остаются в полной филе. Лучше тебе не знать по опыту всего чудовищного зверя. Ты свободно смотришь на солнце, для чего же завидуешь сам себе в свободе жизни? Ни один боец не избегает так ударов противника, как должник встречи с взаимодавцем, стараясь спрятать голову за столпами и стенами. Как же мне прокормиться, говоришь ты, у тебя есть руки, есть ремесло, наймись, служи, много промыслов в жизни, много способов, но у тебя нет сил, проси у имеющих, но просить стыдно, а еще стыднее не отдавать взятого взайм. Я говорю тебе это вовсе не как законодатель, но хочу показать, что все для тебя сноснее займа». Муравей может пропитаться, хотя не просит и не берет взаем, и пчела остатки своей пищи приносит в дар царям, но им природа не дала ни рук, ни искусства, а ты человек, животное изобретательное на промыслы, не можешь изобрести одного из всех промысла, чем тебе прожить. Впрочем, видим, что доходят до займа не те, которые нуждаются в необходимом, им никто и не поверит в долг. Но занимают люди, которые предаются безрасчетным издержкам и бесполезной пышности, раболепствуют женским прихотям. Жена говорит, мне нужно дорогое платье и золотые вещи, и сыновьям необходимы приличные им и нарядные одежды, и слугам надобны цветные и пестрые деяния, и для стола потребны изобилия. И муж, выполняя такие распоряжения, жены идет к ростовщику». Прежде нежели получит в руки занятые деньги, меняет одного на другого многих владык, непрестанно входя в обязательства с новыми заимодавцами и непрерывности сего зла избегает обличения в недостаточности. И как одержимые водяную болезнью остаются в той мысли, что они тучны, так и этот человек представляет себя богатым непрестанно то занимая, то отдавая деньги и новыми долгами уплачивая прежние, так что самой непрерывностью зла приобретает в себе доверие к получению вновь. Потом, как больные холерою непрестанно извергая вон принятую ими пищу И прежде нежели желудок совершенно очищен, наполняя его новую пищую, опять подвергаются рвоте с мучительной болью и судорогами, так и эти люди, меняя один рост на другой, и прежде нежели очищен прежний долг, делая новый заем, на некоторое время, повеличавшись чужим имуществом, впоследствии оплакивает собственное свое достояние. Как многих погубило чужое добро! как многие, видев себя богатыми во сне, понесли ущерб. Но говорят, что многие через долги разбогатели, а я думаю, что больше было таких, которые дошли до петли. Ты видишь разбогатевших, а не считаешь удавившихся, которые, не терпя стыда подвергнуться взысканию долгов, позорной жизни, предпочли удавку и смерть. Видал я жалкое зрелище, как свободно рожденных за отцовские долги влекли на торг для продажи. Ты не можешь детям оставить денег, по крайней мере, не отнимай у них и благородства. Сбереги для них это одно достояние, свободу, этот залог, полученный тобою от родителей. Никого никогда не винили за убожество отца, но отцовский долг доводит до тюрьмы. Не оставляй по себе рукописание, которое бы уподоблялось отеческой клятве, переходящей на детей и внуков. Послушайте, богатые, какие советы даем мы бедным по причине вашего бесчеловечия. Лучше с терпением переносить другие бедствия, нежели те, которые бывают следствием роста. Но если бы вы повиновались Господу, то какая нужда была бы в сих словах? Какой же совет дает Господь? Взаим дадите, от них же не чаете восприятие. Скажешь, какой же это заем, с которым не сопряжена надежда возвращения? Вникни в силу речения и подивишься человеколюбию законодателя. Когда будешь давать бедному ради Господа, это будет и дар, и заем. Дар по безнадежности получить обратно – заем – По великой даровитости владыки, который сам за него заплатит и, взяв малость через бедного, воздаст за то великим, ибо милые нища взаим дает Богове. Ужели не захочешь, чтобы общий всех владыка принял на себя ответственность заплатить тебе? А ежели какой-нибудь богач в городе обещается заплатить за других, не примешь ли его поручительство? Но Бога не допускаешь платить за убогих. Отдай серебро, которое лежит у тебя напрасно, не отягощая бедного приращениями, и будет хорошо обоим тебе, потому что серебро сбережется в безопасности, и взявшему у тебя, потому что он через употребление извлечет из него пользу. А если домогаешься прибытка, то удовольствуйся тем, какой получишь от Господа. Он за бедных заплатит и превращение от того, который подлинно человека любив, ожидай человека любви. Если берешь с бедного, то сие верх человека ненавистничества. Ты из чужих несчастья извлекаешь прибыль, со слез собираешь деньги, душишь нагого, бьешь голодного. У тебя нет жалости, нет и мысли о родстве со страдальцем, и ты называешь человека получаемые таким образом прибытки? Горе глаголищем горькое сладкое и сладкое горькое, и называющим бесчеловечие человеколюбием. Не таково было гадание, которое Самсон предлагал пирующим от едущего ядомое, Изыди, и от крепкого Изыди сладкое, и от человека ненавистника вышло человеколюбие. Не объемлют от тернии грозды или отрепия смоквы и от роста человеколюбие. Всякобо злое древо плоды злы творит. Есть какие-то растособиратели, то со ста, то с десяти, и самые названия их страшно слышать, и какие-то помесячные взыскатели, которые, как бесы, производящие подучую болезнь, по лунным кругообращениям нападают на бедных, худая для обоих уплата, и для дающего, и для получающего. У одного производит ущерб в деньгах, у другого вредит самой душе. Земледелец, получив колос, не ищет опять под корнем семени, а ты и плоды берешь и не прощаешь того, с чего получаешь рост. Ты без земли сеешь, не сеяв жнешь, неизвестно кому собираешь. Есть проливающие слезы от роста, это известно. Но кто воспользуется приобретенным через это богатством, это сомнительно, ибо неизвестно. Не другим ли предоставишь употребление богатства, собрав для себя одно зло неправды? Итак, хотящего заяти не отврати, и серебра твоего в лихву не дай, чтобы из ветхого и нового завета, научившись полезному, с благою надеждою отойти тебе ко Господу и там получить лиху добрых дел во Христе Иисусе Господе нашем? Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа на Псалом 28 Псалом Давиду Исхода Скинии. 28-й Псалом имеет общее надписание, ибо сказано Псалом Давиду, но имеет также и особенное, ибо присовокуплено Исхода Скини. Что же это значит? Разберем, что такое Исход и что такое Скини, чтобы можно было нам войти в намерение Псалма. Что касается смысла исторического, то кажется, что священникам или левитам по совершении ими своего дела давалось повеление помнить, что они должны приготовить к служению, ибо входящих в скинию и оставляющих ее, Псалом учит, что им надлежит приготовить и что иметь при себе, когда придут в следующий раз, а именно принести сыны и овне славу и честь, славу имени Его» и знать что нигде не подобает служить как только во дворе господнем и на месте святыни что же касается нашего ума который созерцает возвышенное и высоким приличным Божию писанию разумением усвояет нам закон то представляется нам следующее здесь Разумеется, не овен, то есть мужеский половец, не скиния, то есть храменно, сооруженный из неодушевленного вещества, не исход из скинии или удаление из храма, но сие тело, которое есть для нас скиния, как научил нас апостол, сказав, ибо сущие в скинии сей воздыхаем, и еще псалом, рано не приближится селению твоему. А исход из скинии? Есть отшествие из сей жизни, которому Писание советует нам приготовляться, чтобы принести в дар Господу то или другое, потому что здешнее дело не служат напутствием к будущей жизни. И кто здесь добрыми делами приносит славу и честь Господу, тот сам себе сокровиществует славу и честь во время праведного воздаяния судьи. Во многих списках находим пресовокупленные слова Принесите Господеве, Сынове Божии. Ибо не от всякого дар благоприятен Богу, но только от того, кто приносит от чистого сердца. Сказано, нечистой обеты от мзды блудницы. И Иеремия также говорит, еда обеты и мяса святая, а ты мотать тебе лукавство, или ты через них будешь чист? Посему Псалом требует, чтобы мы прежде всего стали сынами Божиими? И тогда уже приступали приносить дары Богу, и дары никакие случилось, но какие Он Сам повелел. Сперва скажи «Отче», а потом проси, что следует далее. Испытывай сам себя, какова доселе была жизнь твоя, достоин ли наименовать Отцом Своим святого Бога. Только через освящение можно нам вступить в общение со святым. Если желаешь всегда быть сыном святого, то... Пусть усыновит тебя святыня. Посему принесите Господи не всякий, кто бы то ни был, и от кого бы кто ни происходил, но сынови Божии. Он потребует великих даров, потому и избирает великих приносителей. Чтобы не незринуть помысла в свою долу, И не заставить себя искать овна, всего бессловесного, четвероногого и блеющего животного, в надежде у милости ведь Бога сею жертвую, псалом говорит «Принесите Господеве сынови Божии». Не сын нужен, и не то, чтобы ты принес самого сына, но если сын есть нечто великое, то прилично, чтобы и приносимое было велико и достойно, как сыновню в расположении, так и отцово достоинства» всему говорит: принесите сыны Овни, дабы и приносимые сами переменились, и из сынов овних стали сынами Божьими. Овен есть животное начальственное, Он водит овец на питательной пажити, на место отдохновения приводах и обратно в загоны и ограды. Таковы же и некоторые предстоятели стада Христова. Они приводят Его к доброцветным и благоуханным снедям духовного учения. По дару Духа орошают живую водою, возвышают, воспитывают до плодоношения, указывают путь к месту упокоения, к пристанищу, безопасному от По Посему Слово хочет, чтобы их сыны были приведены к Господу сынами Божьими. Если же овны суть предводителей прочих, то сынами их будут те, которые по учению предстоятелей через попечение о добрых делах образовали себя для жизни добродетельной. Принесите ви Сынове Божии, принесите Господеве Сыны Овни. Понял ли ты, к кому обращена речь? Понял ли, о ком говорится? Сказано, принесите ви славу и честь. Как же мы, земля и пепел, Великому Господу приносим славу, как приносим Ему честь. Мы приносим славу добрыми делами, когда дела наши бывают светлы пред человеками, и люди видят дела наши и прославляют Отца нашего, Который на небесах. А также можно прославить Бога целомудрием и святостью, какой обязаны давшие обет благочестивой жизни, как увещевает нас Павел, говоря, прославите оба Бога в телесех ваших. Сейта славы требует Господь от верующих в Него и почтенных даром сыноположения, ибо говорит, сын славит отца, и още отец есть маз, то где слава моя?» а честь приносит Богу по слову притчи, кто чтит Господа от праведных своих трудов и дает Ему начатки от своих плодов правды. же всякий, кто богословствует по предписанному, чтобы не отпасть от правого разумения об Отце и о Божестве Единородного и о славе Святаго Духа, приносит Господу славу и честь. Возвеличивает же славу тот, Кто может показать законы, по которым все создано, по которым все содержится, по которым после здешнего домостроительства все приведется на суд, кто возмог сам созерцать все в подробности, в ясных и неслитных представлениях и после того, как сам созерцал, может и другим изобразить благость Божию и праведный суд его, Тот приносит Господу славу и честь, равно как и тот, кто проводит жизнь сообразную с таковым созерцанием, потому что свет его светится пред человеками, и Отец Небесный прославляется от него и словом, и делом, и всякого рода доблестями. Но не приносит Господу славы и чести, кто пристрастен к славе человеческой, кто уважает деньги, кто дорого ценит плотские удовольствия, кто девится учением, чуждым благочестие, ибо как добрыми делами приносим славу Господу, так худыми делами производим противное. Что говорит Господь грешникам? Вас ради пресно имя Мое хулиться во языцах. А апостол говорит еще, преступлением закона Бога бесчествующий, ибо оскорбление законодателю, презрение и пренебрежение законов, Если в доме худое устройство, потому что в нем гнев и крик, обиды и смех, роскошь и расточительность, нечистота и наглость, то бесчестье и стыд за все происходящее в доме падает на владеющего им. И всего да уразумеем, что как добрыми делами прославляется Бог, так делами порочными славится враг». Когда взем Уды Христовы сотворю Уды блудничьи, тогда и слава от спавшего меня перенесена будет мною на погубившего меня. И неверующий изменяет славу нетленного Бога в образ тленного человека и птиц, и четверонок, и гад земных. Также воздающий честь и служащий твари вместо Творца приносит славу не Богу, но тварям. Посему, кто говорит, что тварь есть нечто, и кланяется ей, тот дознает, да куда будет вчинен жребий его. Итак, убоимся, чтобы грехом своим доставляя славу и похваление дьяволу, не подвергнуться нам вечному с ним стыду. А что грех наш обращается в славу тому, кто внушает его нам, уразумеет из исподобие. Два военачальника вступают в сражение. Когда побеждает одно войско, предводитель его приобретает славу, а когда одерживает верх противное войско, вся честь принадлежит полководцу сего другого войска. Так в добрых делах твоих прославляется Господь, а в противных — противник. Не представляешь, что враги далеко, и на военачальников смотри не издали, но обрати взор на самого себя, и найдешь совершенную верность подобия. Ибо когда ум борется со страстью и своим усилием и внимательностью одерживает верх, тогда торжествует он победу над страстью и успехом своим как бы увенчивает самого Бога. А когда ослабев, поддается сластолюбию, тогда, сделавшись рабом и пленником грехов, доставляет врагу случай к похвальбе, превозношению и высокомерию. «Поклонитесь Господеве во дворе святем Его». По принесении требуемых плодов нужно поклонение. Поклонение, совершаемое не вне церкви, но в самом дворе Божьем. Псалом говорит, не придумывайте особенных дворов и сходбищ. Святой двор Божий один. Прежде двором сим была иудейская синагога, но после того, как согрешили иудеи против Христа, двор их пуст. Посему и Господь говорит, и ины овцы имом я же не суть от двора сего, и, разумея тех, которые из язычников, предопределены ко спасению, показывают, что у него есть собственный свой двор, кроме двора иудеев. Посему надобно поклоняться Богу не вне святого двора сего, но находясь внутри его, чтобы, оставаясь вне и увеселяясь внешним, не потерять и право быть во дворе Господним ибо многие по наружности стоят на молитве, но не суть во дворе, потому что мысль их носится там и здесь, и ум развлечен святой заботой. Но под двором в смысле более возвышенном можно еще разуметь небесный обитель, посему, которые здесь насаждение в дому Господней, что есть церковь Бога Живаго, те и там во дворях Бога нашего процветут. А кто боготворит чрево или славу, или серебро, или другое, что предпочитаемое им всему прочему, тот не поклоняется Господу, тот не во дворе святем, хотя бы и казался достойным видимых собраний. Глаз Господень на водах. Во многих местах найдешь употребленным слово ⁇ глаз ⁇ посему, чтобы понять, что такое глаз Господень, не напрасно будет собрать нам по возможности, что в Божественном Писании сказано о гласе? Так в пророчестве Аврааму, и обе глаз Господень бысь к нему, глаголище не будет сей наследник твой. Так же при Моисее, и все люди изряху глаз и свещи, и еще у Исаии глаз вопиющего возопи. У нас голос есть или сотрясенный воздух, или такое видоизменение в положении воздуха, какое хочет сообщить ему издающий голос. Что же такое глаз Господень? Разуметь ли сотрясение в воздухе, или что сотрясенный воздух достигает слуха того, к кому глаз? Или не бывает ничего подобного, но глаз сей совершенно иного рода, и слышащим его представляет себя владычественное в том человеке, к которому Бог хочет явить собственный свой глаз, так что представление сие имеет сходство с тем, что бывает нередко во сне». Ибо как без сотрясения воздуха, вследствие представлений, бывающих во сне, удерживаем в памяти некоторые слова и звуки, не через слух приняв голос, потому что он напечатлен в самом сердце нашем? Так чем-то подобным всему должен представлять и тот глаз, который бывает к пророкам от Бога. Глаз Господень на водах. Если искать смысла чувственного то поскольку облака, когда они наполнены водою, сталкиваясь между собой, издают звук и треск, и здесь сказано «Глаз Господень на водах». Но также, если бывает шум отвод растекаемых какими ни есть преградами, и если море, возмущаемое ветром, волнуется и издает сильный звук, то и неодушевленные вещества имеют глаз от Господа, по указанию Писания, что всякая тварь едва не вопиет, возвещая о Своем Создателе». И когда раздается гром из облаков, не иное что должно представлять, а то, что возгреме Бог славы, и что Господь Своей силою содержит влажное естество. Господь на водах многих. Из истории миротворения знаем, что есть вода превыше небес, также вода бездны и еще вода собрания морей. Кто же содержит воды сии и не попускает им по естественному их стремлению падать вниз? Кто, если не Господь, который имеет власть над водами? А может быть, что в смысле более таинственном сказано «глаз Господень на водах», когда при крещении Иисуса был глаз свыше «сей есть Сын мой возлюбленный»? Ибо тогда был Господь на водах многих, освящая воды крещением, и Бог славы велигласным свидетельством в возгреме свыше, и крещаемым возглашается оставленный Господом глаз, ибо сказано, шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Итак, глаз Господень на водах. Гром составляется, когда сухой и сильный дух, заключенный в пустотах облака, с напряжением, вращающийся по облачным пустотам, ищет выхода вон. Облака, противящиеся сильному давлению трением о них воздуха, производят тот резкий звук. А когда облака, как надутые пузыри, не возмогут противиться духу и удерживать его, тогда они, будучи сильно расторгаемы и пропуская дух, стремящийся вон, производят громовые удары. Это же обыкновенно производит и молнии Итак, Господь, сущий на водах и творящий великие громовые удары и в нежном естестве воздуха, производит такую чрезмерность треска. А тебе... И в церковном смысле то сообщение догматов, которое по крещении с евангельским громогласием производится в душах людей уже совершенным таинством, можно назвать громом. А что Евангелие есть гром, это доказывают ученики, переименованные Господом и названные сынами Громовыми. Посему не во всяком раздается глаз такового грома, но разве кто достоин именоваться «колесом»? ибо сказано «Глаз грома твоего в колеси!» Разве кто простирается вперед, как колесо, малою частью касается земли, и совершенно таков, каково было колесо, о котором сказал иезекииль, и видих, и все секола едины на земли, держащиеся, животных четырех, и видение колес, и сотворение их, видение фарсиса. Итак, Бог славы возгреме, Господь на водах многих. Воды — это святые, потому что из чрева их текут реки, то есть духовное учение, напояющее души слушающих. И еще они приемлют в себя воду, текущую в живот вечный, которая в хорошо приявших делается источником воды, текущей в живот вечный. И на таковых водах Господь. Припомню историю Илии, егда заключися небо три лета и месяц шесть. Когда во время ясной погоды на вершине кормила, услышал он голос вод многих, а за сим последовало и то, что гром был из облаков, и потекла вода. Итак, Господь на водах многих. Глаз Господень в крепости Как бывает глаз в колесе, Так глаз Господень состоит в крепости, ибо кто вся может о укрепляющем Христе, тот слышит и исполняет заповеди Господни. Посему глаз Господень не в немощной и в расслабленной душе, но в той, которая с напряжением и крепостью творит добро. Глаз Господень в великолепии. Великолепие есть доблесть, особенно великая. Посему, кто с благоприличием совершает все, что входит в какое-нибудь великое деяние, тот называется великолепным. Когда душа не будет раболепствовать мудрованию плоти, но в сознании того, что дано ей от Бога, восприемлет приличные ей величия и достоинства, тогда в ней глаз Господень. Кто имеет нетесные понятия Боге? Кто с высокой точки зрения исследовал законы тварей, Возмог, по крайней мере, несколько постигнуть благость Божия промысла, И сверх того не щадит издержек, но щедр, Когда потребно исправить нужды братьей, тот великолепен. И в таковых вселяется глаз Господень. Ибо в подлинном смысле великолепный презирает все телесное, Признавая оное не имеющим никакой цены в сравнении с невидимым. Того, кто великолепен, никакое обстоятельство не оскорбит, вообще никакое страдание его не возмутит. Проступки людей негодных и презренных не приведут его в движение, чистота плоти не унизит его, он недоступен унизительным страстям, которые не могут возвести на него очей по причине высоты его мыслей. Предписывается же и Богу некоторое великолепие, например, Взяться великолепие Твое превыше небес, посему те, которые имеют обои великие представления, превозносят его великолепие. Глаз Господа, сокрушающего кедры. Кедр иногда похваляется в Писании, как дерево долговечное, неподверженное гниению, благовонное, годное служить покровом, а иногда порицается, как дерево бесплодное, с трудом сгибаемое и потому употребляемое в подобие нечестивого, в их нечестивого превозносящегося и я яко кедры ливанские. В последнем значении кедры взяты теперь, ибо глаз Господень сокрушает кедры, Как глаз сей бывает в душе великолепный, так говорится, что он сокрушает в суе надмивающихся, превозносящихся мнимыми преимуществами мира сего, богатством или славою, или властью, или телесную красотою, или силою, или крепостью. И Господь кедр ливанский. Кто, захватив чужое, обращает это для себя в предмет похвальбы, тот кедр льванский. Как кедры сами по себе высокие, стоя на высокой горе, от высоты ее делаются еще виднее, так и эти люди, опираясь на то, что есть тленного в мире, по высокомерию и кичению ума делаются кедрами. Называются же кедрами ливанскими, потому что гордятся чужой высотою и потому что земля и все земное, подобно вершине Ливана, возносят их и делают высокомерными. Но не все кедры сокрушает Господь, а только кедры ливанские, потому что Ливан есть место идолослужения. И души, взимающиеся на разум Божий, называются кедрами ливанскими и осуждаются на сокрушение. А есть и кедры Божии, которые покрыты ветвями винограда, перенесенного из Египта, как видим в псалмах, покры горы сень Его и ветви Его кедры Божии. Поскольку сверх других понятий Христе имеем и то, что Господь наш называется лозой виноградную, а съесть лоза, — говорит он, — вы же рожде, то есть все те, которые прежде были бесплодны и годны на сожжение, вступив под кров Христов и как бы облегшись в Него, благодатью Его покрыли бесплодие своей жизни, — суть кедры Божии. Посему... Кедры Божии охраняются обвившимися около нее благоплодными ветвями, а кедры ливанские сокрушает Господь. И истнит я, тельца ливанска. Припомни, что в книге исхода сказано о тельце, который слит был для идолослужения и которого Моисей истнил и напоил народ. Наподобие сего тельца Господь истребит весь Ливан, и преобладающий в нем обычай идолослужения. И возлюбленный, яко сын, единорож, единородный сын, дающий жизнь миру, когда приносит себя в приношение и жертву Богу за грехи наши, тогда именуется и агнцем Божиим, и овчатем, все говорится «агнец Божий» и еще «яко овча на заколении ведеся». А когда нужно ему отмстить и не заложить владычество, превозмогшее над родом человеческим, какую-то зверонравную и ожесточенную силу, тогда называется сыном единорога. Ибо единорог, как знаем из Эва, есть животное по силе неодолимое, людям не о нем сказано, что не привяжешь его ремением и не поспит при яслих. В том же месте пророчества говорится многое другое о любви сего животного к свободе и о неповиновении его человеку. Замечательно и то, что Писание двояко употребляет подобие единорога, и в похвалу, и в осуждение. Ибо сказано «Избави от оружия душу мою, и от рог единорожь смирение мое». И сие говорится в укоризну, браннолюбивому народу, который восстал на него во время страдания». А в другом месте сказано «вознесется яко единорога рог мой». Посему кажется, что по мстительности сего животного часто берется оно для употребления в худую сторону, а по высоте рога и по любви к свободе употребляется вместо подобия и в хорошую сторону. И вообще, поскольку в Писании можно находить, что слово «рог» многократно употреблено в значении славы, как-то «вознесет рог» людей своих, и Рог Его вознесется в славе, или, поскольку слово «Рог» часто берется в значении силы, как-то «Защититель мой» и Рог спасения моего, а Христос есть Божия сила, то Он, как имеющий один Рог, то есть одну силу, силу Отца, называется единорогом. Глаз Господа, пресецающего пламень огня Пламень огня был пресечен и в Вавилоне, как видим из истории трех отроков, когда печь разливала его на 49 локтей и пожигала всех стоящих около. Пресеченный же повелением Божьим, пламень принял в себя дух и доставил отрокам самые приятные дуновения и прохладу, так что они находились в спокойном состоянии, как бы под древесной тенью, ибо сказано, «Был, яко, дух рассышу мящ, И гораздо удивительнее пресечение огненного естества, нежели разделение на части чермного моря. Но глаз Господень пресекает естественную неразрывность и связность огня. Хотя по человеческим понятиям огонь кажется нерассекаемым и неделимым, однако же по повелению Божию он пресекается и разделяется. Думаю же, что огонь, уготованный в наказании дьяволу и ангелам его, пресекается глазом Господним на тот случай, чтобы с двух сил, свойственных огню, а именно силы сожигать и силы освещать, грозное и карательное в огне предоставлено было достойным сожжения, а светоносное и светозарное отделено было в отраду веселящимся, посему, Глаз Господа, присецающего и разделяющего пламень огня, нужен для того, чтобы огнем наказание стало не светлое, а светом упокоения осталось несожигаемое. Глаз Господа, стрясающего пустыню Самое сотрясение пустыни Господом Обращается ей в благодеяние, чтобы она, изменившись, Из пустыни стала землей обитаемою, и, сложив в себя Позор бессчадия, приобрела похвалу многочадия, яко Много чада пустые паче, нежели имущая мужа, и чтобы Бывшая толи пустыню наполнившись водами духа, Обратилась воезера И «Истресет Господь пустыню кадийскую». Посему не всякую пустыню сотрясает Господь, но только пустыню Кадес, то есть освящение, ибо Кадес значит освящение. Глаз Господень, свершающий еленей Сообразно с предыдущим, должно изъяснить и совершение еленей, какое производит глаз Господень. Олень имеет такое устройство, что ему не могут вредить пресмыкающиеся, но, как говорят естественно наблюдатели, съеденное ими ехидно служит для него очищением. А все ядовитые животные берутся в изображении злых и противных сил, как говорит Господь, даю вам власть наступать и на змею, и на скорпию, и на всю силу вражию. И как еще Псалом обещает пророку, наспида и Василиска наступиши». Посему, когда слышишь в Писании имя оленя, необходимо искать в слове изображение чего-то лучшего, ибо горы высокие еленям и желает елень на источники водные. Но и всякий праведник имеет пребывание в вышних, к намеренному гоня к почести вышнего звания, и прибегает к удобопиемым источникам, ища первых начал богословия. Олень же дыханием своим извлекает ядовитых гадов кроющихся в гнездах, и силой всего дыхания заставляет выходить из убежищ, посему святой, как именуется орлом за свою превыспренность и большей частью отделенности от земли, овцою за кротость и готовность делиться всем, что имеет, овнам за то, что приводит других, голубицею за незлобие, так и оленям за противодействие злу. Посему и Соломон говорит, «Елень любви и жребя Твоих благодатей добеседует Тебе». сим дает нам разуметь, что упомянутые теперь олени способны к учению богословия. Глаз Господень, свершающий елени. Посему, когда увидим какого-либо Божия человека, совершенного и во всем преуспевшего, будем усиленно искать пользы в беседах с Ним. Где есть олень, оттуда прогоняется всякая пресмыкающаяся злоба, потому что ядовитые гады не терпят запаха сего животного, бегут даже оттуда, где есть запах оленей рогов. И открыет дубравы. Сперва глаз Господень совершает елени, а потом открывает дубравы. Места, заросшие деревьями, покрытые чащами диких и бесплодных растений, куда преимущественно привыкли убегать ядовитые гады. Поскольку же олень, совершаемый Господом, уже приуготован, то уподобляемый ему праведник открывает дубравы, чтобы преданы были обнаженные и уготованные растлители нашей жизни». И как всяко древо творит плода добра, посекаемо бывает секирою и во огонь вметаемо, то по необходимости очищаются дубравы, те огрубелые души, в которых, как дикие животные гнездятся различные греховные страсти, очищаются же словом, которое есть острейше, паче всякого меча обоюду остро. Поскольку же у многих из людей, обремененных житейскими заботами, души, подобны земле, приносящей тернии, и оно не позволяет душе питаться в плодоношении слова, то Господь открывает дубравы, то есть неприличие, непристойность и вред забот всей жизни, чтобы, когда откроется место добру и злу, люди не имели по неведению превратных суждений о вещах». Ибо многие и добро, когда оно трудно, почитают злом, а за худым гоняются, как за добрым, по причине соединенного с ним удовольствия. И заблуждение людей в таких делах не описано. Потому к роду благ принадлежат деревья плодоносные и все кедры, и ими означается нечто похвальное, а к роду зол. Дубравы, которая открывает и обнаруживает глаз Божий, Чтобы не обманывались, думающие найти в них Какой-либо полезный плод. И в храме Его всякий глаголит славу. Да слышат слова псалма и да стыдятся те, Которые предаются многоглаголанию. Что говорит псалом? Кто в храме Божьем, тот не злословит И возвещает ни суету, ни что-либо исполненное срама, Но в храме Его всякий глаголит славу. Здесь стоят святые ангелы и записывают Твои слова, здесь Сам Господь и назирает расположение входящих. Молитва каждого открыта пред Богом, Ему открыто, кто по расположению, кто разумно просит небесного, кто только для вида одними краями уст выговаривает слова, а сердце его далеко отстоит от Бога кто хотя и молится, но просит здоровья телесного, плотского богатства, человеческой славы. Ни о чем же подобном не должно молиться, как научает Псалом, но в храме его всякий глаголит славу, небеса поведают славу Божию. Занятие ангелов — славословить Бога, для всего небесного воинства одно дело — высылать славу Создателю. Всякая тварь и безмолвная, и вещающая, и примирная, и земная славит создавшего. А жалкие люди, оставив дома и в храмы, чтобы получить там некоторую пользу, не преклоняют слуха к слы сам Божий, не приходят в сознание своей природы». Не скорбят о том, что имя обладает грех, не скорбят, приводя себе на память грехи свои, не трепещут суда, но с улыбкою, простирая друг другу руки, дом молитвы делают местом длинных бесед, не внимая псалму, который свидетельствует и говорит, что в храме Божием всякий глаголит славу. А ты не только сам не глаголишь «славы», но и другому служишь препятствием, обращая его внимание на себя и своим шумом заглушая учение духа. Смотри, вместо того, чтобы получить награду за словословие, и не выйти отсюда осужденным вместе с хулящими имя Божие. У тебя есть псалом, есть пророчество, евангельские заповеди, апостольские проповеди – Пусть поет язык, пусть ум изыскивает смысл сказанного, чтобы воспеть Тебе духом, воспеть же и умом. Бог не требует славы, но хочет, чтобы Ты стал достоин прославления. Посему ежесеет человек, то жди и пожнет. Посей словословие, чтобы пожать Тебе венцы и почести, и похвалы в Царстве Небесном. Сие не без пользы, сказано мною в виде отступления на слова «Во храме его всякий глаголит славу», потому что есть люди, которые во храме Божьем непрестанно пустословят и без пользы ходят во храм, и хорошо еще, если без пользы, а не со вредом. Господь потоп населяет. Потоп — есть разлитие воды, которое делает невидимыми все вещи и очищает, что прежде было сквернено. Посему потопом пророк называет благодать крещения, чтобы душа, омытая от грехов и очищенная от ветхого человека, соделалась, наконец, способной стать Божией обителью в духе. Согласно же, Сим, сказанное и в тридцать первом псалме, где после слов «беззаконие мое познах и греха моего не покрых, зато помолится тебе всяк преподобный», пророк присовокупил, обаче в потопе вот многих к нему не приближатся, ибо не приблизится грехи к принявшему крещение, отпущение грехопадений водою и духом. Близко к всему и то, что находим в пророчестве Михея, яковалитель милость есть, той обратит и ущедрит мы, и погрузит неправды наши, и ввержит в глубины морские И сядет Господь Царь в век. Бог, утвердившись в душе, просветленной потопом, делает ее как бы престолом своим. Господь крепость людям своим даст, Господь благословит люди Своя миром. От народа грешного Господь отымит крепкого и крепкую, а народу, творящему правду, даст крепость. Посему имущему везде дано будет. А кто приобрел силы к совершению добрых дел, то делается достойным Божие благословения. Но мир, как благоустройство владычественного в человеке, кажется мне, есть совершеннейшее из благословений, почему одним из признаков мирного мужа полагается умерение нрава. Боримый же страстями непричастен мира Божия, какой даровал Господь ученикам Своим и который, как превосходяй всяк ум, да соблюдет души достойных. Сего-то мира, и апостолы спрашивает церквам, говоря, благодать вам и мир да умножится. О, если бы и нам, добре подвязавшись и не зложив мудрование плотское, которое есть вражда на Бога, Когда душа придет в спокойное и безмятежное состояние, наименоваться сынами мира и в мире приобщиться Божие благословение о Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава ныне и всегда и во веки веков. Аминь. На псалом 29. Псалом песни «Обновление дому» Давидова. Состав тела в переносном смысле есть псалтирь и орган, мусикийски настроенный для хвалебных песнопений Богу нашему. Телесные же действия, совершаемые во славу Божию, когда под управлением благонастроенного ума, не допускаем ничего нестроенного в движениях своих, составляют псалом. А что соединено с воспринним созерцанием и богословием, то есть песнь. Посему псалом есть музыкальная речь, когда по законам гармонии мерно ударяют в орган, а песни есть стройный голос, выводимый гармонически и взятый отдельно от звуков органа. Так как здесь написано псалом песни, то думаем, что в сих словах, разумеется, действие сообразное с созерцанием. Но сей псалом песни по надписанию содержит в себе какую-то речь об обновлении дома, и кажется, что в смысле вещественном псалом сей петы под звуки псалтиря указывает на знаменитый храм, воздвигнутый во времена Соломона, а в смысле духовном он означает воплощение Бога слова, и надписание псалма указывает на обновление его дома новым и необыкновенным образом устроенного». Ибо находим, что в псалмесием многое возвещено от лица Господня. Или, может быть, под домом прилично будет разуметь созданную Христом церковь, как и Павел в послании к Тимофею пишет, «Да увесь и как в дому Божией жить, я же есть церковь в Бога жива». Под обновлением же Церкви должны разуметь обновление ума, совершаемое Духом Святым в каждом из восполняющих тело Церкви Христовой. И псалом сей есть божественная и мусикийская гармония. Он содержит в себе слова не слух увеселяющие, но не и укращающие лукавых духов, которые смущают души, подверженные их нападениям. «Вознесу тебя, Господи, яко подъял меси и не возвеселил еси врагов моих о мне». Каким же образом обитающий в Вышних может быть вознесен получившими в удел страну низкую? Ежели Бог на небеси горе, а ты на земле долу, то как вознесешь Бога? Итак, что же означает у пророка такое обещание? Не то ли разумеется, что возносят Бога, способные составить о Нем великие и достойные понятия, живущие во славу Божию. Посему разумно поспешающий к блаженству возносит Бога, а идущий противоположным путем, невозможно и выразить в какой степени, унижает Бога. Да и всякое состояние, соответствующее нашим делам, мы как бы переносим на самого Бога. Посему, когда мы нерадивы и медленно действуем, говорится, что Бог спит, почитая нас недостойными, бодрственного своего над нами надзора. А как скоро, почувствовав ряд от сна, скажем, «Восстань, вскую спиши Господи, не воздремлет ниже у сне, отхраняя Израиля». А другие как бы отвращают от себя очи Божии, потому что делают постыдные и недостойные очей Божьих. Раскаивающиеся же, говорят, «вскую лице твое отвращайше». И кроме сих есть еще изринутые из памяти Божьи и как бы производящие в Боге забвение о них. Таковые, говорят, «забываешь и нищету нашу, и скорбь нашу». И вообще, что говорится о Боге человекообразно, то производят люди, делая для себя Бога таким, каким каждый сам себя предуготовил. Итак, «Вознесу тебя, Господи, яко подъял мя и, си, и не возвеселил Еси врагов моих о мне. Не потерплю в жизни моей ничего низкого, ничего презренного, и откуда во мне сила возносить, потому имею ее, что ты предварительно подъял мя Вразительно, Выразительно сказал пророк, «подъял мя и си, вместо вознес меня и поставил выше восстающих на меня. Ты подъял». Как иной, подняв рукой отрока, не умеющего плавать, ведет его наверх воды. Посему, кто при помощи Божией восстал от падения, тот обещает Богу возношение добрыми делами. Или ты подъял, как иной, ослабевающего борца, поддержав минуту падения и сделав сильнее соперника, доставляет ему случай победить, а противника лишает радости о его падении. Но не скорбить ли испытания, посылаемые святым, доставляют веселье невидимым врагам нашим, напротив того, когда падаем под тяжестью скорбей и от утомления многочисленными бедствиями рассудок наш приходит в недоумение, а не веселятся, рукоплещут и радуются. Так было с Иовом. Он потерял имение, лишился детей, плоть его воскипела гноем и червями. Но и это не веселье врагу. Если бы он, уступив в бремени несчастий, по совету жены сказал какое-нибудь хульное слово, то враги возвеселились бы о нем. Когда и Павел терпел голод и жажду, наготу и побои, трудился и скитался, враг не веселился, а напротив того сокрушался видя, что так он переносит подвиг, и с презрением ко врагу говорит: кто ны разлучит от любви Божией? Господи Боже мой, возвах тебе и исцелил меня Блажен, кто знает внутреннюю язву свою, может прийти к врачу и сказать: исцели меня, Господи, яко сметошися кости моя, и осрех, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, яко согрешихти. Но здесь пророк приносит благодарение за поданное ему исцеление, ибо говорит: Господи Боже мой, Бог есть Бог не всех, но только тех, которые по любви стали Ему свои. Он Бог Авраамов, и Бог Исааков, и Бог Иаковль. Если бы был Бог всех, то не присвоил бы сего им исключительно. И еще Иаков говорит. Поможет тебе Бог мой, и Фома по удостоверении своем объемля Владыку говорит «Господь мой и Бог мой». Итак, воззвание Господи Боже мой излилось у пророка из сердца и прилично его состоянию. возвах тебе и исцелил Месси. Не было промежутка между моим воззванием и Твоею благодатью. Едва возвал я, как и пришло исцеление, ибо сказано... Еще глаголющий Теречет, Сипри придох. посему молящийся Богу должен говорить немаловажное, чтобы пришло к нам скоро исцеление. Господи, возвел еси от ада душу мою. За такое исцеление благодарит Бога, не сшедший от изнеможения ваад, но возведенный из ада силой того, кто за нас не зложил имущего державу смерти. Спас лумя от нисходящих вров. Часто рвами называются подземелья, устроенные для содержания в них узников, так как сказано в книге «Исхода» от первенца фараонова до первенца пленницы «Я же в рове. Да и Еремию ввергли в ров, и Иосифа братья по ненависти заключили во рву, не имеющем воды, но всякий поступок или низводит нас долу, отекчая грехом, или возносит горе, окрыляя нас к Богу. Посему ты спас меня, который доселе вел порочную жизнь и спас, отделив от нисходящих вместо потемненное и холодное». То же значит слова «подъял меня и си», то есть «удержал меня от стремления долу, чтобы не дать случая порадоваться врагам моим». Как в другом сказал «совершая инозе моей яко и елени и на высоких поставляя имя», так и здесь «возвращение вверх» именует освобождением из рва и подъятием. Пойте Господеве преподобнее его». Не всякий тот поет Господи, кто произносит устами слова псалма, но все, которые от чистого сердца высылают псалмопение, все, которые преподобны и хранят правду пред Богом, все таковые могут петь Богу, верно соблюдая духовные размеры. Сколь многие пришли сюда, сделав блуд, сколь многие скрывают в сердце обман или ложь, Они представляют себя поющими, но не поют в действительности, ибо Псалом приглашает к псалмопению преподобного «Не может древо зло плоды добры творите, и порочное сердце износить из себя слова жизни. Посему сотворите древо добро и плод его добр, очистите сердца, чтобы плодоносить духу и, став преподобными, прийти в состояние разумно петь Господу». И исповедайте память святыни Его. Не сказал «исповедайте святыни Его», но «память святыни Его», то есть «благодарите», ибо здесь исповедание берется вместо благодарения. Посему «благодарите, что имеете память святыни Его вы, которые, прежде погрузившись во грехи и осквернившись нечистотами плоти, дошли до забвения святыни, сотворившего вас». А для исходатайствования прощения за грехи исповедайтесь в том, что учинено вами нездравого. Я как гнев в ярости Его и живот в воле Его. Сперва напомнил грозно гнев в ярости Божией, потом радостный живот в воле Его. Неспособным доходить до точности назначений кажется тождеством, сказанное у пророка «я как гнев в ярости Божией», потому что гнев и ярость, по их мнению, одно и то же, но в всех словах весьма большое различие. Ярость означает определение наложить известное наказание на достойного, а гнев означает уже труд и наказание, наложенное праведным судьей по мере неправды. Но из примера ясней будет, что разумею. Врач, приметив воспаление и опухоль в члене, признал необходимым для больного отнять сей член. Писание называет это яростью. Засуждением врача о помощи больному следует уже само действие, которым приводится в исполнении, что врач присудил, приносится острое орудие, отъемлющее член и причиняющее боль тому, у кого он отъемлится. Это называется Гневом Божиим. Обратись теперь к предложенному и найдешь последовательность мысли. Я, как гнев в ярости Его, наказание по праведному суду Божию, а живот воли Его. Итак, что говорит Псалом? Бог хочет, чтобы все были причастными жизни Его. Бедствия же не Его производятся, но навлекаются достоинством согрешивших. Посему Бог каждому дарует жизнь по собственному хотению, но каждый сам себе собирает гнев в день гнева и откровения и праведного суда Божия. Писанию же обычно предпоставлять печальное радостному, потому что наслаждение приятнее, когда предшествовало ему скорбное, ибо сказано «Ас убью и жить и сотворю», благодеяние после наказания, поражу и ас исцелю». Сам причиняет скорбь и сам опять восстановляет. Он поразил, и его же руки исцелили. Огорчающее предшествует, чтобы прочнее были для нас благодеяния, ибо в таком случае более заботимся о сохранении дарованного. Вечер во дворица плач, а за утро радость. Вспомни время страдания Господня и найдешь значение сих слов». Вечером водорился плач учеников Господних когда видели его висящим на кресте а за утро радость когда по воскресении бежали с радостью друг друга благовествуя что видели Господа или может быть и вообще вечером называется вексией, в котором вечно плачущие утешатся при наступлении утра блаженней плачущие якотии утешатся блаженней плачущие ныне яко смеетеся. Посему, кто дни века сего, уже скончавшегося к своему западу, проводит в своих грехов, тот возрадуется при наступлении истинного, оного утра, ибо сеющий слезами ныне радостью пожнут, Очевидно, в будущем веке. А с жерех во обилии моем не подвижуся вовек». Как множество продаваемого на рынке составляет обилие города, и ту страну называют обильной, которая приносит много плодов, так и в душе есть некоторое обилие, когда она исполнена всякого рода делами. Надобно, чтобы и она сперва была тщательно возделана, потом напоена обильными потоками небесных вод. Тогда может приносить плод на тридесять, и на шестьдесят, и на сто, и сподобится следующего благословения. Благословенны житницы Твои и останцы Твои. Посему, чувствующий свою твердость, с уверенностью скажет и подтвердит, что его не искоренит противник, как полную ниву, которую благословил Господь. Господи, волею Твоей подашь доброте моей силу. Трудившиеся над исследованием учения добродетели говорили, что одни добродетели составляются изумозрения, а другие – неумозрительны. Так благоразумие составляется из умозрений при рассуждении о добре и зле, целомудрие из о том, что должно избирать и чего избегать, справедливость из об усвояемом и неусвояемом, мужество, изумозрения страшным и нестрашным, но красота и крепость суть добродетели неумозрительные, следующие за теми, которые изумозрения, ибо некоторые из мудрых красоту находили в соразмерности и стройности душевных умозрений, а крепость усматривали в окончательном произведении положенного в нас добродетелями умозрительными. Впрочем. Чтобы в душе были красота и силы производить должное, для сего имеем мы нужду в Божьей благодати. Посему, как выше сказал, что животу в воле Его, так теперь благодарственно превозносит Бога, говоря, волею Твоею подашь доброте моей силу. Хотя прекрасен был я по природе, но стал немощен, потому что умерщлен грехом по злоумышлению змея. Посему ты, к доброте моей, какую я получил от тебя при первом устроении, присовокупил и силу исполнять должное. Прекрасна всякая душа, в которой созерцается соразмерность свойственных ей сил, но истина и вожделеннейшая красота, созерцаемая только имеющими очищенный ум, принадлежит Божию и блаженному естеству. Кто внимательно устремляет взор на сияние и изящество сей красоты, тот заимствует от нее нечто, как бы от красильного раствора на собственное свое лицо, наводя какие-то цветные лучи. Почему и Моисей, сделавшись причастником оной красоты во время собеседования с Богом, имел прославленное лицо? Посему чувствующий свою добродетель, издает сей благодарственный глаз. «Господи, волею Твоею подашь доброть моей силу». Но как за умозрительными добродетелями следует неумозрительная красота и сила, так есть и пороки неумозрительные, безобразие и бессилие. Ибо что неблагообразнее и отвратительней души, преданной страстям? Посмотри на гневного и на примечаемую в нем дикость, рассмотри скорбящего, унижение и упадок его души, а кто подпал сладострастью и чревоугодию, кто вне себя от страха, на того согласится ли кто и смотреть? В них душевное расположение выступает на самые конечности тела, равно как и следы душевной красоты бывают видимыми во внешности святого мужа. Итак, Нам должно заботиться о сей красоте, чтобы жених, Слово, встретив нас, сказал: Вся добра, и ближняя моя, и порока несть тебе. Отвратил же Есий лице Твое и бы смущен. Пока лучи Твоего посещения, говорит Пророк: Осиевали меня, я проводил жизнь в непоколебимом и безмятежном состоянии. Но когда отвратил Еси лице Твое, Тогда обличилось страстное и смущенное положение души. Говорится же о Боге, что Он отвращает лицо свое, когда подвергшегося искушениям оставляет во время тесных обстоятельств, чтобы сделалась известная крепость подвязающегося. Посему, если мир, превосходя и всяк ум, соблюдет сердца наши, то возможем избежать смущения и слитности страстей. Итак, поскольку воле Божией противополагается отвращение, а красоте, изяществу и силе смущения, то значит, что смущение есть безобразие и бессилие души вследствие отчуждения от Бога. Будем же непрестанно молиться, чтобы осеевало нас лицо Божие, чтобы нам быть в священнолепном состоянии, кроткими и ничем не смущенными по готовности нашей к добру, ибо сказано. Уготовихся и не смутихся. К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь. Многократно говорится о взывании к Господу, потому что взывать свойственно только желающему великого и небесного. А кто просит у Бога малого и земного, тот употребляет слабый и низкий голос, который не достигает высоту и не доходит до слуха Господня. Какая польза в крови моей в негда мило ими воистине? Для чего говорит звал я, для чего молился тебе Господу моему и Богу моему, что мне польза в благосостоянии плоти и во множестве крови, когда она, если еще не повредилась, будет предана общему разрушению тела? но умерщвляю тело мое и порабощаю, чтобы, когда кровь во мне бодра и кипит, мое добротелесие не послужило поводом ко греху. Не угождай плоти сном, банями, мягкими постелями, непрестанно повторяя слово сие, кая польза в крови моей, в них да сходите ими Для чего заботишься о том, что вскоре сотлеет, Для чего уточняешь себя и отягощаешь плотью? Разве не знаешь, что чем более дебелую сделаешь ты плоть свою, тем более тягостное узилище приготовишь душе? Еда исповестся тебе персть или возвестит истину твою? Как перстный и плотский человек исповестся тебе Богу? Как возвестит истину, кто не посвящал своего времени учению, у кого ум погребен под таким бременем плоти. Посему-то иссушаю плоть свою и не щажу крови, которая обыкновенно сгущается в плоть, чтобы не было у меня препятствий к исповеданию или уразумению истины. Слыша, Господь, и помиловами, Господь, бысть помощник мой. После того, как сказал, о чем взывал к Богу, Вскоре почувствовал он Божию помощь, и нас возбуждает к прошению подобного. Слыша, говорит Господь и помиловами, Господь, быть помощник мой. Итак, будем и мы молиться и взывать духовным глазом, и спрашивая великого, а не домогаясь плотского, ибо сущие во плоти Богу угодить и не могут. Чтобы Господь и нас услышал и помиловал нашу немощь, А мы, воспользовавшись Божьей помощью, могли сказать, «Обратил Еси плач мой в радость мне». Не всякой душе дается радость от Бога, но если кто много плакал о грехе своем скрепким воплем и непрестанными слезами и как над умершим творил над собою плач, то плач его обращается в радость. А что и плакать бывает похвально, доказывают дети, которые сидят на торжищах и говорят «Пескахом вам и не плясасти рыдахом вам и не плакости. Свирель есть музыкальное орудие, при содействии нашего дыхания издающее нежные звуки. Посему, думаю, всякий святой пророк в переносном смысле называется свирелью, как движимый святым духом, почему и сказано «Пескахом вам и не плясасти ибо пророческие слова увещевают нас к мерному выполнению святого пророчества, и это называется плясанием. Но пророки для нас и рыдают, призывая нас к плачу, чтобы мы от пророческих слов, пришедших в сознание своих грехов, оплакивали свою погибель, смиряя плоть свою утомлением и трудами. У такового раздирается плачевная одежда, в какую он облегся, оплакивая свой грех». Возлагается же на него Риза спасения и одежда веселья, Сии светлые и брачные одеяния, Украшены которыми, Не будет извержен из брачного чертога. Растерзал еси вретище мое, Припоясал меня еси весельем. Вретище содействует покаянию, Как символ смирения, ибо сказано, Древле уба во вретище и пепле Покаялись быше, Поскольку же апостол откровенным лицем в той же образ преобразуется от славы в славу, то дарованную ему от Господа благодать называет своею славою: Якогда воспоет тебе слава моя. Слава праведного дух, который в нем. Посему, кто поет Духом, тот говори: Якогда воспоет тебе слава моя, и не умилюся. «Не буду уже делать ничего такого», — говорит пророк, — «за чтобы сердце мое утомлялось и уязвлялось воспоминанием греха моего». «Господи, Боже мой, вовек исповемся Тебе, то есть буду благодарить Тебя. Поскольку мне за покаяние даровал Ты отпущение и возвел меня в славу, отняв стыд греховный, то весь век исповемся Тебе». Ибо найдется ли такое продолжение времени, в которое бы могло в душе моей произвести забвение таликих благодеяний? Псалом 32. Радуйтесь, праведнее, Господи, правым подобает похвала. Обычные для писания выражения радости, показывающие какое-то светлое и весьма радостное состояние души в достойных благодушия. Итак, радуйтесь, праведнее, Господи. Не тому, что благоуспешны ваши домашние дела, не тому, что наслаждаетесь телесным здоровьем, не тому, что поля ваши изобилуют всякими плодами, но тому, что имеете Господа, который так прекрасен, так благ, так премудр, довольны для вас веселье о Господе. И кажется, кто с весельем и радостью восхищается кем-либо из весьма любимых, тот радуется и себе самому. Посему псалом побуждает праведных восчувствовать свое достоинство, что они удостоены быть рабами такового владыки и восхищаться своим рабством ему с неизреченной радостью и соскаканиями, как брвалось у них сердце от восторга любви к благому. Ежели когда в сердце твоем как бы не спадший свет произвел внезапную мысль о Боге и озарил твою душу так, что ты возлюбил Бога, а презрел мир и все телесное, то из всего слабого и малого подобия познай полное состояние праведных, которые равномерно и непрерывно возрастают в веселье о Боге. Тебя по временам редко посещает сия радость посмотрению смотрению Божию, чтобы малое ее вкушение приводило тебе на память, чего ты лишился. А в праведнике постоянно божественное и небесное веселье, потому что в нем, несомненно, обитает дух. Первый же плод духа есть любы, радость, мир. Итак, радуйтесь и праведнее Господи. Господь для праведных – Есть как бы вместилище, вступившему в которое по всей необходимости должно благодушествовать и веселиться, и праведный делается местом для Господа, приемлющим его в себя. А грешник дает в себе место дьяволу, не вынимая говорящему «Не же дадите место дьяволу и а аще дух владеющего взыдет на тебя, места твоего не остави». Посему, пребывая в самом Господе, и сколько можем, созерцая чудеса Его, и с Его сего будем таким образом приобретать сердцем Своим веселье. Правым подобает похвала. Как кривая нога не годится для прямого сапога, так и сердцам развращенным неприлично Божия похвала. Поэтому думаю, что поскольку слово о Спасителе неприлично устам демонов, Отнимается у них власть, да неявлено его сотворят, и Павел запрещает духу пытливу, чтобы нечисто не мог давать одобрение святому. Таково и следующее место. «Грешнику же рече Бог, вскуи ты поведайше оправдание Моя». Итак, Почимся избегать всякого непрямого и ухищренного дела, ум же и судилище души исправим в себе как верное правило, чтобы нам, когда соделаемся правыми, была дозволена похвала Господня. Предначинатель греха называется змеем лукавым, и меч Божий наводится на драконта змеи лукавого, потому что змея при передвижении с места на место делает много уклонения, и извороты, почему след, оставляемый змеей на земле, имеет неправильное направление. По одному направлению движется у нее передние части, середина имеет косвенное движение, а хвост уклоняется опять в противоположную сторону. Посему, кто следует змею, у того жизнь оказывается лукавую, неправильную и исполненную противоречий. А кто идет во след Господа Бога, тот творит стези правы и право течения ног своих, ибо прав Господь Бог наш и правоты в виде лица Его. Ежели два правила приложить одно к другому, то приминая их и сделает, что будут плотно прилегать друг к другу. А ежели кривое дерево приложить к прямому, то найдешь, что искривленное не сходится с прямым. Итак, поскольку похвала Божия есть правая, то нужно правое сердце, чтобы Ему могла быть дозволена и приличествовала похвала. Ежели никто же может рещи Господа Иисуса, точию Духом Святым, то как принесешь хвалу, когда нет у тебя Духа правого, обновленного в утробе твоей? «Исповедайтеся Господи в гуслях, в апсалтире десятоструннем пойте ему». Сперва должно исповедоваться Господу в гуслях, то есть телесные действия производить стройно. Поскольку мы грешили телом, когда представили уды наши рабы греху в беззаконии, то и исповедуемся телом, употребив то же орудие к истреблению греха. Ты злословил — благословляй, ты лихаимствовал — отдай, ты упивался — пастись, ты гордился — смирись, ты завидовал — утешь, ты убил — претерпи мученичество, или что равносильно мученичеству, при исповедании изнури свое тело. И тогда по исповедании достоин ты петь Богу в апсалтире десятострунным. Сперва должны исправить действия телесные, чтобы совершилось согласно со Словом Божиим, а потом уже восходить к созерцанию мысленного. Псалтирим, может быть, называется ум, ищущий горнего, потому что орудие сие по устройству своему силу издавать звуки имеет вверху. Посему телесные действия исповедуются Богу как бы снизу, а тайны, возвещаемые умом, Имеют причину свою свыше, так как ум издавал бы звуки через духа. Посему, кто имеет в виду все заповеди И приводит их в себе как бы в созвучие и согласие, Тот поет Богу на псалтире десятострунном, Потому что десять есть главных заповедей, Написанных при первом законодательстве. Воспойте Господу песнь новую, То есть служите Богу не в ветхости буквы, но в обновлении духа. Кто принимает закон нечувственно, но разумеет духовный его смысл, тот поет песнь новую, потому что ветшающая и стареющая в завете миновала, началась же для нас новая и обновленная песнь учения Господня, которая обновляет юность нашу Яко Орлю, когда умершляем в себе ветхого человека, обновляемся со дня на день. Но простирающийся в преднее непрестанно становится новее в отношении к себе самому. Посему, кто непрестанно становится новее в отношении к себе самому, тот поет новую песнь Богу, а новым обыкновенно называется или необычайное, или недавно пришедшее в бытие. Посему, если поведаешь чудный и всю природу превосходящий образ Господнего человечения, то поешь новую и необыкновенную песнь, и если рассуждаешь о возрождении и обновлении мира, состарившегося под грехом, а также возвещаешь тайны воскресения, то и всем случае поешь новую и недавно сложенную песнь. Добре пойте ему с восклицанием. Слышите заповедь? Добре пойте с нерассеянную мыслью, с искренним расположением. Пойте с восклицанием, как некоторые добрые воины, одержав победу над врагами, возносите хвалебные песни виновнику победы. Дерзайте, говорит он, а их мир. Кто из людей в состоянии ратоборствовать с лукавым, если не прибег под кров архистратига силы, и если не оттуда, не сверуя в него, не злагает и поражает стрелами нашего врага? Итак, Добре пойте со восклицанием. В восклицании же есть какой-то нечленораздельный звук, который воины согласно издают во время сражения, сомкнув над собою щиты. Посему пойте в согласии, единодушии и единении любви. Что ж должны говорить поющие? Яко право слово Господне. Правых призывает с к хвалению, потому что право и имеющие прославиться Слово Господне, которое вначале бег к Богу и Бог бе. Посему прав Отец, прав Сын, прав Дух Святый, и вся дела Его в вере. Что значит сказанное? Его дело небо, Его дело земля, Его дело море, воздух, все неодушевленное, одушевленное, разумное, неразумное. Как же все это в вере? Какая вера в неодушевленных? Какая вера у неразумных? Какая вера в камне, Какая вера во все, и неразумные не в вере, но настоящее изречение ничего не исключило, а все объяло, сказав, вся дела его в вере. Посему, что же значит сказанное? Если, говорит Псалом, видишь небо и порядок в нем, это для тебя руководитель к вере, потому что указывает собой на художника». Если же рассматриваешь порядок на земле, и через это опять возрастает вера твоя в Бога, ибо не плотскими очами, познав Бога, уверовали мы в Него, но силой ума посредством видимого усматриваем невидимого, посему вся дела его в вере. Если рассмотришь и камень, то и он служит некоторым указанием силы Создавшего». А тоже найдешь, если рассмотришь муравья или комара, или пчелу. Часто и в самых малых вещах видна мудрость зиждителя, Ибо кто распростер небо и наполнил неизмеримую величину морей, Тот и самая тонкая жало пчелы соделал пустым, как свирель, Чтоб через него вливался яд. Посему вся дела его в вере. Ничто да не приведет тебя к неверию. Не говори, это произошло случайно, а это встретилось само собою, в том, что существует, нет ничего беспорядочного, ничего неопределенного, ничего напрасного, ничего случайного. Не говори, злая случайность или недобрый час, это слова людей невежественных. Не две ли птицы, ценитеся единому осарию, и не едино от них подет без воли Божией. Сколько волос на голове, ни один из них не забыт. Видишь ли, Божье око, как ничто, и самое малое не избегает его надзора. Любит милостыню и суд Господь, милости Господней исполни. Если бы суд Божий действовал сам по себе и со всей строгостью воздавал нам, чего стоят дела нами совершенные, то какая была бы надежда, кто бы из людей спасся, ныне же любит милостыню и суд». Как бы сопрестольную, и даже председательствующую на царском престоле, соделав милостыню, изводит он каждого на суд. Аще беззаконие назриши, Господи, Господи, кто постоит? Милостыни у него не без суда, суд не без милостыни. Прежде суда любит милостыню, и после милостыни приходит на суд» у него сопряжены между собой милость и суд чтобы одна милость не произвела в нас расслабление и один суд не довел до отчаяния судья хочет тебя помиловать и соделать участникам своих щедрот Но в таком только случае, если найдет, что ты по не греха стал смирен, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайна, просил братью потрудиться с тобою о твоем врачевании. Одним словом, если увидит, что ты достоин сожаления, то беззависно подает свою милостыню. Когда же видит в тебе сердце нераскаянное, ум гордый, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда любит суд над тобою. Ибо так искусный и человеколюбивый врач прежде старается смягчить опухоль припарками и смягчающими средствами, но когда увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда, отложив в сторону масло и смягчающее врачество, употребляет, наконец, в дело острые орудия. Посему любит милостыню к раскаивающимся, но любит и суд над упорными. Подобное нечто говорит Исаия Богу, «Милость Твоя на намерилих, потому что Он и милость является судом, по достоинству каждого, возмеривая мерою, числом и весом». «Милости Господней исполни земля». Здесь отделяется милость от суда, ибо земля полна одной милостью Господней, между тем, как суд отложен до неопределенного времени». Посему здесь милость без суда, потому что пришел не досудит мирови, но да спасется им мир. А там суд не без милости, потому что невозможно найти человека чистого от скверны, ащий един день бытия его. Посему, ежели кто возьмет во внимание, что повреждение с каждым днем распространяется... И что тленный род человеческий достоин тысячи смертей, поскольку пребывает во грехах, то удивиться богатству Божьей благости снисходительности и долготерпения. Однако же мы пока на земле имеем нужду в милости, ибо те, которые на небе, достойны ублажения, а не помилования. Или, может быть, по причине осуждения, произнесенного на нас за грех, землею называемся мы... Которым сказано от Бога земля и си и в землю от идиши, И которые полны Божиих щедрот, И басущих нас мертвых грехами и прегрешениями, Помиловав Бог, соживи Христом. Словом господним небеса утвердишися, И духом уст его вся сила их. Где унижающая духа? Где отделяющие его от зиждительной силы? где отсекающее Его единения с Отцом и Сыном, да слышат Псалом, который говорит, «Словом Господним небеса утвердишися, и Духом уст Его вся сила их». И под Словом, разумеется, здесь необыкновенная речь, из имен и глаголов состоящая, и под Духом не дыхание, разливающееся в воздухе, но, разумеется, Слово, которое вначале бег Богу, И дух, святый в собственном смысле, так именуемы. Посему, как зиждительное слово утвердило небо, так и дух, который от Бога, который от Отца исходит, то есть из уст его, чтобы ты не признавал его чем-либо внешним или тварным, но славил как имеющего и ипостась свою от Бога, сопривнес от тебя все силы, какие в нем. Итак, Духом утверждена всякая сила пренебесная, то есть по содействию Духа имеет она напряженность, крепость и несомненность в освящении и во всякой добродетели, приличной священным силам. Посему-то написано здесь «Дух уст Его», а в других местах, как найдем, сказано «Слово уст Его», дабы разумели мы, что Спаситель и Святый Дух Его от Отца поскольку слово Господне есть спаситель и дух уст Его святый дух оба же они содействовали в творении неба и сил небесных то сказано словом Господним небеса утвердившися и духом уст Его вся сила их ибо что не освещается освещается только присутствием духа посему приведение в бытие ангелов совершило ждительное слово Творец всего а освящение им даровал Дух Святый, ибо ангелы созданы не младенцами, которые бы потом, совершившись через постепенное упражнение, соделались таким образом достойными принять Духа, но в первоначальный состав и, так сказать, раствор их сущностей была вложена святость. Потому-то они неудобопреклонны ко греху, будучи немедленно как бы некоторым составом, покрыты освящением, И подару святаго Духа, имея постоянство в добродетели. Собирая яко мех, воды морские, полагая в сокровищах бездны. Не сказал собирай воды морские, яко в мехе, но яко мех, так воды морские собирай. Представь свойство меха, который то надувается, когда кожа натянута внутрь духом, то сжимается, когда растягивавшее выйдет вон. Так и море иногда надмевается и кипит, когда ветры приводят его в ярость и воздымают, а иногда опять при безветре успокаивается и улегается. Посему Господь, яко мех, согнетает и смиряет воду морскую. Но в некоторых списках находим «собирая яко в мехе». Воды морские, и такое выражение указывает нам на древнюю историю, когда черное море, никем не разделяемое, само по себе стало как бы заключенным в каком-то мехе, потому что Божие повеление не позволяло ему разливаться, полагая в сокровищах бездны. Сообразнее с общим понятием было бы сказать «полагая в безднах сокровища», то есть содержащий в тайне свое богатство. А здесь сказано, как будто сами бездны суть какие-то дорогие утвари, достойные Божьих сокровищ. Итак, бездными называются законы или Божьи суда, как неизреченные и непостижимые для человеческого разумения, потому что одному Божию ведению предоставлены те законы, по которым он каждую вещь распоряжается. А что суд Божий о каждой вещи порознь называется бездною? видим из другого псалма, в котором говорится «судьбы твоя бездна много». Посему, если домогаешься узнать, для чего жизнь грешника продолжается, одни пришествия праведнику сокращаются, для чего неправедный благоденствует, а праведный угнетается, для чего похищен смертью отрок, прежде нежели пришел в совершенный возраст, от чего войны, для чего кораблекрушение, землетрясения, засухи, излишества дождя. Для чего сотворено вредное для людей, для чего один раб, другой свободен, один богат, другой беден, даже много разности как между грешащими, так и преуспевающими в добродетели, иная продана содержителю непотребного дома и поневоле живет во грехе, а другая с малолетства досталась доброй госпоже и воспитана в правилах целомудрия. За что же последнее облагодетельство она первое осуждена, и какое каждому воздаяние от судьи, когда все это приходит тебе на мысль, рассуди, что судьбы Божьи — бездна, и, будучи заключены в божественных сокровищах, не для всех удобопостижимы. постижимы. А верующему дано обетование от Бога, дам те сокровища, сокровенные, невидимые. Посему, когда удостоимся ведения лицом к лицу, тогда узрим и в сокровищах Божьих бездны. Собрав же сказанное в Писании о мехах, удобнее уразумеем намерения пророка, которые со дня на день обновляются и вмещают в себе вино новое из виноградника истины, те в Евангелии называются «мехами новыми» а которые не отложили ветхого человека, те суть мехи ветхие, и ненадежно вливать в них вино новое. Никто же вливает вино нового в мехи ветхие, чтобы не пролилось вино и не погибли совершенно те мехи, сделавшись уже не заслуживающими никакой пощады после того, как прольют доброе и новое вино, ибо новое вино должно быть вливаемо в мехи новое. И новое, и духовное вино, кипящее Духом Святым, то есть никогда не стареющее разумение и истины, должно быть вливаемо в человека нового, который всегда, мертвость Иисусова в теле нося, справедливо может быть назван мехом новым. Да убоится Господа вся земля, от него же да подвижутся всеживущие по вселенной. Поскольку страх Господень – начало чувства, то мудрствующих земное должен вразумлять страх. И страх, как предуготовитель к благочестию, допускается по необходимости, последующая же за ним любовь усовершает тех, которые образовались в училище страха. Поэтому Псалом всей земле предписывает страх, сказано, да подвижутся же от него все живущие по вселении, то есть всякое движение, совершаемое или мысленно, или телесным действием, да происходит в них согласно с Божьей волею. Так, разумею, слова «да подвижутся от него». То есть ни глаз не подвижется без Бога, ни рука, да не движется без Бога, ни сердце, да не помышляет чего-либо благоугодного Богу, и вообще ничем другим, да не подвижутся, ничто, кроме страха Божия, да не приводит их в движение. Яко той рече и быша, то и повеле и создашеся. К двум предыдущим выражениям «Да убоится вся земля» и «Да подвижутся всеживущие по вселенной, присовокупил два также выражения «то и речей быша, то и повеле и создашися». Поскольку человек сложен из земного состава и из души, обитающей в теле, то образованное из земли называется землею, а душа, которой дано в дел обитать в теле, именуется жителем вселенной. В соответствии же слово «земля» сказано, то и речи и «быше», и образование наше, именно образование земли выражается словом «бысть», а сотворение по образу Божию изображается словом «создася», потому что слово «тварь» берется часто в значении изменения и улучшения, как в словах «аще кто во Христе нова тварь», а также в словах «да оба созижди твой единого нового человека». А может быть, словом «бысть» указывается на первое осуществление человека, а словом «создася» — на второе возрождение благодатью Христовую. Но сколько заповедь Божия различается от простого слова, столько же различия между творением и приведением в бытие. «Господь разоряет советы языков, отметает же мысли людей». Сие служит объяснением предыдущему, то есть тому, как Бог созидает уверовавших в Него, тем, что разорил неразумные совещания людей, какие они имели об идолослужении и о всякой суете, и отметает совещание князей. Но можно отнести сие и ко времени страдания, когда люди умыслили распять царя славы, а он домостроительством креста обновил человечество». Ибо воскресением разорен совет язычников, пилата, воинов и всех, которые содействовали распятию и отвергнуты совещания князей, архиереев, книжников и царей народа, потому что воскресение разрушило все их замыслы. Но и в каждом повествовании, замечая то, что соделал Бог с неверными язычниками, найдешь, что слова пророка в вещественном смысле имеют большое значение. Ибо когда Иорам сына Хава царствовал во Израиле, тогда сирийский царь сын Адеров, ополчившись силою многою и рукою тяжелую, осадил Самарию, так что у жителей недоставало необходимого и бысть голова ослова за пятьдесят сиклей серебра и четвертая часть меры гноя голубиного за пять сиклей серебра. И все это время... Чтобы исполнилось завещание Елисеева, разорены советы Сирии, и оставив все не свои, и все достояние свое сирияне бежали, а в Самарии произвели такое обилие, что мера муки пшеничной продавалась за сикль един, и две меры ячменя за сикль. Так Господь умеет разорять советы языков. А как это метает он советы князей, знаем из сказания об Ахитофеле, когда Давид молился, говоря, разруши совет Ахитофелев. Посему, когда слышишь, что кто-нибудь многим угрожает тебе и обещает нанести тебе всякого рода огорчение, ущерб или раны или смерть, возведи взоры к ко Господу, который разоряет советы языков и отметает мысли людей. Совет же Господень вовек пребывает, по Помышление сердца его в рот и рот. Видишь ли учения язычников, Эту суетную философию, Как они тонки и обильны на изобретение учений В умозрительных науках, В нравственных предписаниях, В естествословии и в других учениях, Называемых тайнами, Как все это рассеялось и сделалось бесполезным, Водворяется же ныне одна истина Евангелия. Много замышлений в сердце человеческом, но совет Господень превозмог. И чтобы совет Божий постоянный и твердо пребывал в душах наших, необходимо прежде разориться в нас помыслом человеческим. Кто хочет писать на воске, сначала углаживает воск, а потом налагает изображения, какие ему угодно так и сердцу, на котором бы отпечатлелись ясно словеса Божии, надобно сделаться чистым от противных помыслов. Помышление сердца его в рот и рот. Поскольку два избранных народа и два даны им завета, то в сказанном помышлении сердца его в рот и рот по причине двукратного наименованного рода, можно разуметь, и два помышления. Одно, по которому мы получили первый завет, а другое, которое даровало нам новое и спасительное учение Христово. Блажен язык, ему же есть Господь, Бог его, люди, я же избрав наследие себе. Никто не ублажает народа иудейского, ублажают же народ, который по превосходству избран из всех народов, ибо мы, тот язык, для которого Господом есть Бог наш, Мы — люди, я же избрав наследие себе, мы — язык, потому что собраны из многих язычников, мы — люди, потому что призваны вместо народа отверженного. И поскольку мнози званий мало избранных, то ублажает не званого, но избранного. Блажение я же избра. Какая же причина ублажения? Ожидаемое наследие вечных благ — Или по слову апостола, что когда исполнение языков внидит, тогда весь Израиль спасется, не ублажает ли сперва исполнение языков, а потом спасаемого, наконец, Израиля? А как известно, что спасется не всякий, но только останок по избранию благодати, то посему сказано «люди я же избра в наследии себе». С небесе презрел Господь, видя все сыны человеческие, от готовых жилища Своего. На пребывающих в свойственном себе чине и на исполняющих обязанности природы человеческой Господь презирает свыше, а над теми, которые дошли до крайнего повреждения, надзирает иначе, снисходя к ним сам, ибо сказано «вопль содомский и гоморский умножися», И греси их велице зело. Сошет уба узрю, а щеповоплю их грядущему ко мне совершаются. И еще, сниди Господь, видите град и столб, Его же созидаша сынови человечести. А здесь говорится, с небесе презре Господь, видя вся сыны человеческие. Не теряя из вида сего высокого зрителя, Не теряй из вида, приникающего свыше на дела человеческие. Куда ты не идешь, что не делаешь, во тьме ли или среди дня надзирает над тобой Божье око. От готового жилища своего не отверзаются двери, не собираются завесы, готово к видению Божие жилище. Бог Видит всех сынов человеческих, ни один не избегает его зрения, не закрывает ни тьма, ни стены, нет никакого препятствия очам Божьим. Он не только видит каждого, но видит и сердца, которые создал сам, не примешав к ним ничего худого. Зиждитель человека Бог создал его простым по образу своему, который спасает сердца. Но впоследствии, опутав Его плотскими страстями, мы сделали из Него сердце многовидное и многоличное, растлив Его боговидность, простоту и единообразность. Поскольку же Он создатель сердец, то посему разумевает на вся дела наши а делами называем, и слова, и мысли, и вообще всякое движение человеческое. Ибо с каким расположением и с каким намерением делаем мы что-либо в угождении или людям, или в исполнении заповедей, данных нам от Бога, сие знает один, разумевая на все дела наши. Посему и во всяком праздном слове дадим отчет» и даже за чашу студенной воды не погубим мзды, потому что Господь разумевает на все дела наши. Не спасается царь многою силою. Ни множество воинских сил, ни стены городов, ни полки пеших, ни крепость всадников, ни снаряжение морских сил доставляют спасение царю, ибо Господь поставляет цари и представляет. И несть власть, аще не от Бога учинена. Посему спасается царь немного многою силою, но Божию благодатью. Так что и в этом отношении истина, слово, благодатью есть те спасения. Так и земледелец не столько своим прилежным возделыванием приобретает плоды земледелия, Сколько содействием Бога, возвращающего возделанное, ибо не насаждая ей что, не напаяя ей, но возвращая ей Бог. Если же сердце царева в руце Божией, то он спасается не силою оружия, но Божьим руководством. В руке же Божьей не всякий, но достойны имени царя. А некоторые определяли, что царская власть есть законное господство или начальство над всеми, не подлежащее греху. И Исполин не спасется множеством крепости своей. Исполином же называет пророк того, кто укрепляет естественную силу и телесные напряжения. Посему и царю недостаточно для спасения помощи оружие, и мужественный не может быть во всем достаточен сам для себя, ибо все человеческие силы вместе взятые, немощные и бессильны в сравнении с истинной силой. Посему-то немощная мира из Бог, да посрамит крепкое И из уст младенец и совершил весь хвалу, Еже разрушите врага и местника, Ибо благодать Божия наипаче просияла, Действуя в младенцах и в невысоких умом. Ложь конь во спасение, Во множестве же силы своей не спасется. Конь исключается из употребления святых, И Израиль в дни благоденствия Никогда, кажется, не пользовался в войнах конскую силою, и никто из святых не признавал приличным иметь коней в собственном употреблении. Но фараон имеет у себя коня, и высокомерный сеннахерим надмевается множеством коней. Посему-то коня и всадника фараонова верже в море, а у сеннахерима воздремаша все вседшие на коне. По сей же причине и данный через Моисея закон, предписывая закон царям, говорит, да не умножит себе коней. Во множестве же силы своя не спасется, и когда бы не муществую, говорит апостол, тогда силен есмь, а множество телесной силы служит препятствием ко спасению Духа. Все очи Господни, набоящиеся Его. В другом месте сказано, очи Господни на праведные, а здесь набоящиеся Его. Когда мы взираем на Господа, и очи наши устремлены к Нему, так что можем сказать «Си, очи раб в руку Господей своих, так очи наши ко Господу Богу нашему», тогда как бы привлекаем око Господне к воззрению на нас, уповающее на милость Его. Пророк показывает смирение служащей Господу и то, сколько уповают они на милость Его. Кто не уповает на свои доблестные заслуги и не надеется оправдаться делами, тот единственную надежду спасения имеет в милосердии Божьем. Ибо когда приводит на мысль слова «Все Господь им сда его», чтобы воздать каждому, чего стоит дело его, и когда исчисляет свои злые дела, тогда начинает бояться наказаний и трепетать угроз. А чтобы не поглотила его скорбь, взирает на Божие милосердие и человеколюбие и делается благонадежным. Надеется же, что Бог избавит душу его от смерти и припитает в глад. Душа же наша чает Господа, помощник и защититель наш есть. Слово сие поощряет к терпению. Чтобы мы, когда нападает на нас какой-либо оскорбитель, не разлучались от любви Божией, я же о Христе Иисусе, но от всей души несли труды, ожидая помощи от Бога. Яко о Нем возвеселится сердце наше, и во имя Святое Его уповахом. Это согласно со сказанным в начале Псалма Радуйтесь праведнее о Господе, и теперь о Нем возвеселится сердце наше. Мне кажется, что в этом же смысле сказал апостол, во всех сих препобеждаем за и не только препобеждаем, но и хвалимся в скорбях. Ибо псалмопевец сказал, «Душа наша чает Господа, и желая показать, что не насильственно, и не от угнетения скорбями обнаруживает он терпение, но с великой радостью принимает озлобление за имя Господне, говорит, не только мы терпим, но и о нем возвеселится сердце наше, и во имя святое его уповахом». Для нас достаточно именоваться христианами, чтобы избежать всякого искушения от противников. Имя же Божие называется святым, конечно, не потому, что в самых слогах имеет некоторую освящающую силу, но потому, что свято и чисто всякое свойство Божие и всякое понятие о том, что преимущественно в Боге усматривается. «Будь, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на тебя. Видишь ли, как разумно молился Пророк, собственное свое расположение назначил Он меры для щедрот Божией милосердия. «Такова же да будет, — говорит Он, — милость Твоя на нас, какую надежду мы возлагали на Тебя предварительно. Но всякая надежда наша возвратится в покой, чтобы мы, когда преобразит Он тело смирения нашего, уразумели, что сие самое тело сделало сообразным телу славы. Поседа на Псалом 33. «Давиду внегда измени лице свое предавим и лехом, и отпусти его, и отыди». К двум случаям приводит нас разумение сего Псалма. Надписанию его кажется приличным и то, что было с Давидом в Номве, в городе священческом, и то, что случилось с ним у Анхуса, царя Филистимского ибо изменили лице свое, когда беседовал с вимелехом священником скрывая от него свое бегство и показывая видом что спешит исполнить царское повеление когда взял хлебы предложение и меч голиафа но еще изменили лице свое, когда был окружен врагами потому что услышал как они разговаривали между собою и приготовлялись к мщению и реша сказано от Анхусовой к нему не сеяли давид царь земли Не ли из Идоша жены ликующе, глаголяще, Победи Саул с тысячами своими, и Давид с отмами своими? И еще сказано, и убояся Давид от лица Анхуса, И измени лице свое предачами их. Но почему надписание именует Авимилеха, А история передает имя Анхуса царя Гефесского? На сие имеем такое объяснение, дошедшее до нас по преданию, Что авимилех Было общее имя царей филистимских, но что каждый из них имел и собственное наименование. Подобное можно видеть и в римском государстве, где цари вообще называются Кесарями и Августами, но удерживают и собственные свои имена. Таково же у египтян имя фараон. Фараоном также именовался царствовавший во времена пророческого служения Иеремии. Так и Авимилех был и во дни Авраама, и во дни Исаака, и теперь именуется во времена Давида. Об Аврааме сказано «И рече Авимилех и охазав невеста водитель его, и фихол воевода силы его к Аврааму глаголя, равно и об Исааке, бысь же много времени там, и, приникнув Авимилех царь Герарский окном, в виде Исаака, играющего с ревекою» так и здесь, в написании о времен Давидовых, назван общим царским именем. История же передает его имя Анхус, которое было собственное, данное ему при рождении. Пред ним-то изменил лицо свое Давид, когда был принесен на руках домочадцев, бил в городские ворота и, как сказано, слины своей «та чаша по броде», так что Анхус сказал домочадцам «Для чего вы принесли его ко мне?» Не имею нужды в внеистовых, Яковнесосте его добеснуется предо мною. И таким образом Давид отпущен оттуда, Спасся, как сказано, прийдя в пещеру Адаламску. Посему, как избежавший великой опасности, высылает он такое благодарение Освободившему его Богу и говорит, Благословлю Господа на всякое время. Избежав смерти, Он, как бы полагает для себя уставы жизни, настраивая душу свою к строгому образу деятельности, чтобы ни одной минуты времени не оставлять без благословения, но при начале важных и неважных дел обращаться к Богу. Не стану думать, говорит он, будто бы что-либо делается моим старанием или приключается по случайному стечению обстоятельств, но на всякое время благословлю Господа не только при благоденствии, но и в несчастные времена жизни. Сим наученный апостол говорит, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, а всем благодарите». Видишь, какова была любовь Давида, непрерывные несчастья не ослабили его терпение, когда был принесен на руках домочадцев, бил городские ворота, лишен имущества, но даже по необходимости предан врагам и едва не растерзанными. Несмотря на сие, не сказал, доколе будут продолжаться несчастья, Не пришел в нетерпение от непрерывных скорбей, Ведящий, яко скорбь терпение соделывает, Терпение же искусство, искусство же упование. И действительно, скорби для хорошо приготовленных, Суть как бы укрепляющая пища и упражнения в борьбе, Приближающая подвижника к отеческой славе, Когда укоряем и благословляем, хулими молим, Утружденные благодарим, скорбные хвалимся скорбями. Стыдно для нас в счастье благословлять, а в печальных и трудных обстоятельствах хранить молчание. Напротив того, тогда-то и должно более благодарить нам знающим, что Его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына Его же приемлет. Выну хвала Его во устех моих, Пророк, по-видимому, обещает нечто невозможное. Как может хвала Божия быть непрестанно в устах человека? Когда разговаривает он в обыкновенной житейской беседе, в устах его нет Божьей хвалы. Когда спит, хранит он совершенное молчание. Когда ест и пьет, как уста его произнесут хвалу. На сие отвечаем, что у внутреннего человека есть некоторые духовные уста. И посредством их питается он, приемля слово жизни, которое есть хлеб, шеды с небесе. О сих-то устах говорит пророк, уста мои отверзох и привлекох дух, сии-то уста и Господь советует иметь расширенными, для обильного приятия брашен истины, ибо сказано «расшири уста твоя и исполния». Посему мысль о Боге, однажды напечатленная и как бы печатью, утвержденной во владычественной силе души, может быть названа хвалою Божией, которая выну пребывает в душе, и тщательный по вещанию апостола, может давать все во славу Божию, так что всякое действие, всякое слово, всякое умственное упражнение получает силу хвалы, ибо «аще яст, аще пьет, праведник» вся во славу Божию творит. У такого и во время сна сердце бодрствует, как сказано в песне песней, а сплю, а сердце мое бдит, ибо мечтания сна очень часто бывают отголосками мыслей, занимавших днем. А Господи похвалится душа моя. Пророк говорит, никто не хвали моей изобретательности, которой спасся я от опасностей, ибо не в силе, не в мудрости человеческой, но в благодати Божией спасения. Ибо сказано, да не хвалится богатый богатством своим, мудрой мудростью своей, своею, крепкий крепостью своей, но всем да хвалится хваляйся, ежеразумейте и знати Господа Бога своего. Смотри, как апостол хвалит сотрудников своих в деле благочестия. Он говорит, это наш служитель и соработника о Господе. Если кто хвалится красотою телесной или знаменитостью рода, то не Господи хвалится душа его. Напротив того, каждый из таковых предан суете, не заслуживает также истинной похвалы искусства средние, и занимающиеся ими кормчие, врачи, витии, строители, которые созидают города или пирамиды, или лабиринты, или другие какие дорогостоящие пышные громады зданий. Те, которые хвалятся этим, не в Господе полагают душу свою. Взамен всякой иной чести для нас довольно именоваться рабами такого владыки. Не будет ли слуга царев хвалиться, что он поставлен в том или другом чине служения? Уже ли же удостоившийся служить Богу будет измышлять себе похвалы от иного, как будто для полноты славы и именитости недостаточно ему именоваться Господним? Итак, о Господе похвалится душа моя. Да услышат кроцы и возвеселятся. Поскольку пророк говорит, через одно изменение лица, при содействии Божьим враги введены в обман и совершено мною спасение, то да услышат кроцы, что можно и в мире живущем воздвигать победные знамения и не сражавшимся оказаться победителями. И да возвеселяться, утвердившись в кротости, моим примером, ибо такую благость от Бога получил я за то, что имел кротость. Помяни, Господи Давида, и всю кротость его. Кротость есть величайшая из добродетелей, потому причислены их блаженством, ибо сказано, блаженник и якотии наследят землю, земля сия, Небесный Иерусалим не бывает добычей состязующихся, но предоставлено в наследие долготерпеливым и кротким. И слова «да услышат кротцы» значит то же, что и слова «да услышат Христовы ученики». А может быть, пророчественно желает Давид, чтобы и до нас дошло чудо благодеяния Божие, над ним явленное. Да услышат и те, которые после многих поколений соделаются учениками христовыми, ибо тех назвал кроткими, которым Господь говорил «научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». Укротившие свои нравы, освободившиеся от всякой страсти, в чьих душах не поселено никакого мятежа, они называются кроткими» почему я моисеей на что он был кроток зело паче всех человек сущих на земле возвеличите господа со мною приличный себе лик собирает пророк прославлению господа не приобщайся ко мне не мятежный ни смущенный не распаляющий душу плотскими страстями но вы кроткие вы которые приобрели твердость и постоянство души Отрясли ленность и сонливость в исполнении своих обязанностей, вы возвеличите Господа со мною. Возвеличивает же Господа тот, кто великим умом, твердым и возвышенным духом терпит искушение за благочестие, и потом, кто великим умом и в самых глубоких умозрениях рассматривает величие творения, чтобы в величии и красоте тварей созерцать их рододелателя». Ибо чем кто более углубляется в законы, по которым устроена и по которым управляется вселенная, тем яснее созерцает велилепоту Господню и по мере сил возвеличивает Господа. Поскольку же одного ума и размышлений одного человека нисколько недостаточно к разумению величия Божия, то Пророк всех вместе кротких приемлет в общении сего дела, посему, должен совершенно упразднить себя от внешних мятежей, произвести совершенное безмолвие в потаенной храме несоветов сердца и потом приступить к созерцанию истины. Послушай исповедующегося во грехе, что он говорит. «Сметейся от ярости, око мое!» Не только же гнев, но и пожелание, и робость, И зависть приводит в смятение ока души, и вообще все страсти приводят в замешательство и смятение душевную прозорливость. И как невозможно мутным оком принять верное впечатление от видимого предмета, так невозможно с возмущенным сердцем приступать к познанию истины. Посему должно удалиться от всех мирских дел. Ни через зрение, ни через слух, ни через другое какое чувство не вводить в душу посторонних помыслов, ибо воздвигаемые плотским мудрованием брани исполняют внутренность сердца неумолкающими мятежами и непримиримыми раздорами. Взысках Господа и услышами Пророк говорит «Сие, да услышат кротцы, и в это тяжкое время» когда подвигся на меня весь гнев памятозлобных, и руки всех на меня вооружились, а я, ничем не защищенный, готов был принять на себя все удары врагов, и в это время не смутился я помыслами от страха, не оставил мысль о Боге, не отчаялся в своем спасении, но в зысках Господа. Не искал только с каким-нибудь простым и временным упованием на Господа, но в Ибо речение взысках выражает более, нежели искал, подобно как испытывание, более, нежели пытание, ибо исчезоши испытающее испытание. Посему словом «взыскание» псалом изобразил какой-то глубокий покой и безмятежность. И от всех скорбей моих избавимя. Вся жизнь праведника исполнена скорбей. это путь тесный и скорбный. Многие скорби праведным, потому и апостол говорит, во всем скорбяще, и яко многими скорбьми подобает нам в нити в царстве Божие. Избавляет же Бог святых своих от скорби, не без испытания их оставляя, но подавая им терпение. Ибо если скорб терпение соделывает терпение же искусства, то избегающий скорби лишает себя опытности». И как никто не получает венца, не имея у себя противника, так и опытным можно оказаться не иначе, как через скорби. Посему слова «от всех скорбей моих избавимя» не значит не попустил мне скорбеть, но даровался искушением и избытие, яко возмощи понести. Приступите к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Сидящих во тьме и сене смертной, их увещевает приступить ко Господу, приблизиться к лучам божества Его, чтоб через приближение, озарившись истинной по благодати, вместили они в себя просвещение Его. Ибо как сей чувственный свет не для всех равно сияет, но для тех, которые имеют глаза, бодрствуют и могут беспрепятственно наслаждаться появлением солнца, так и солнце правды — Свет истины и же просвещает всякого человека, грядущего в мир, и не всем дает видеть светозарность свою, но тем, которые живут достойно света. Ибо сказано, свет воссия не грешнику, но праведнику. Как солнце, хотя восходит, но не для ни топырей и других животных во время ночи, снискивающих себе пищу, так и хотя свет сам в себе блистателен и всеозаряющий, Однако же не все приобщаются Его сияние, так и всяк, девая и злая, ненавидит света и не приходит к свету, да не обличатся дела Его. Итак приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Блажен, кто в день праведного суда Божия, когда приидет Господь во свете привести тайной тьмы и объявить советы сердечные, Осмелившись вступить в всеобличительный обличительный свет, возвратиться непостыженным, потому что его совесть не осквернена порочными делами, а те, которые делали зло, воскреснут на поругании и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление соделанных ими грехов. И, может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея пред глазами следы греха, соделанного во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти души их. Немного же таких, которые бы могли приступить к свету истины и открыть его, и, открыв сокровенное, отойти с непостыженным лицом. Сей нищего зва и Господь услыша и. Не всегда нищета похвальна, а только когда она с Евангельской целью принята произвольно, ибо многие по достатку нищи, а по произволению весьма любостяжательны. Их бедность не спасает, а произволение осуждает. Посему блажен не тот, кто беден, но кто сокровищем мира предпочитает заповедь Христову. Таковых и Господь называет блаженными, говоря, блажение нищий духом, не бедный имуществом, но избравшее нищету от сердца. А что не от произвола, то и блаженным не делает. Посему всякая добродетель, а преимущественно пред всем нищета, имеет отличительным признаком свободное произволение. Итак, сей нищий, говорит пророк, воззва. Назнаменующим глазом призывает он мысль твою к обнищавшему по Богу, алчущему, жаждущему и терпящему наготу. Сей нищий, едва не указывает он перстом, то и сей ученик Христов. Можно слова сии отнести и к самому Христу. Он богатцы и по естеству, так как все, что имеет Отец, принадлежит и Ему, нас ради обнища, да мы нищетой Его обогатимся» да и всякое почти дело ведущее к блаженству предначал сам господь себя предложив пример ученикам возвратись блаженством и рассмотрев каждое найдешь что учение словом предварил им делами Блаженни кротцы где же нам научиться кротости научитесь от меня говорит господь я как кроток естьм и смирен сердцем Блаженни миротворцы кто же научит нас благом мира Сам миротворец, творяй мир и примиряющий обого единого нового человека, умиротворивый кровью креста своего, аще земная, аще ли небесная, блаженни нищие, сам он обнищал и умалил себе в зраке раба, да мы все от исполнения его приимем и благодать возблагодать. Итак, Если кто, водимый святым и человеколюбивым духом, не мечтая о самом себе, но уничтожая себя, чтобы возвысить других, возопиет духом и спрашивая чего-либо великого, и не произнесет ничего недостойного и низкого, выражающего искания земного и мирского, то вопль его просящего услышан будет Господом. А какой же конец услышания? Тот... Что избавиться от всех скорбей неуязвленным неизнемокшим не поработившимся мудрованием плоти каким же образом избавляется нищий ополчится ангел господень окрест боящихся его и избавит их сим пророк объяснил кого называет нищим именно того кто боится господа. Посему боящийся стоит еще на степени раба, а усовершившийся любовью достиг уже достоинства сына. Раб именуется и нищим, потому что не имеет ничего собственного, а сын уже богат и потому, что он наследник отеческих благ. И так ополчится ангел Господень окрест боящихся его. Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа если только не отгоним его сами худыми делами, ибо как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, ангела, отдаляет многоплачевный и смердящий грех. Если имеешь в душе дела, достойные ангельского хранения, и обитает в тебе ум, обогащенный умозрениями истины, то по богатству неоцененных дел добродетели Бог — Необходимо приставить к тебе стражей и хранителей и оградить тебя охранением ангелов. Смотри же, какова природа ангелов. Один ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, в величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости ангела как бы ограждает тебя отсюда его защитой, ибо сие значит окрест». Городские стены, вокруг, облегая город, отсюду отражают вражеские нападения, так и ангел служит стеною спереди, охраняет сзади и с обеих сторон ничего не оставляет неприкрытым. Посему-то, подед от страны твоя тысяча, и тма деснует тебе, тебе же не приближится. Удар кого-либо из врагов, яко ангелам своим, заповести тебе. «Вкусите и видите, яко благ Господь!» Многократно замечали мы, что душевная сила именуется под с внешними членами. Поскольку же Господь наш есть истинный хлеб, и плоть Его истинная брашна, то необходимо, чтобы наслаждение весельем хлеба произведено было в нас через духовное вкушение. Как свойство меда не столько словом, сколько самим чувством вкуса может быть объяснено неизведывавшим меда, так и доброта небесного слова не может быть ясно передана в учении, если по долговременным изведании учений истины невозможен собственным опытом постигнуть благость Господню. «Вкусите, — сказал, — а не насытьтесь» потому что ныне разумеем отчасти, видим истину зерцалом в гадании, но придет время, когда нынешний залог, сие вкушение благодати, обратится для нас в совершенство наслаждения. Как страждущее желудком и чувствующее отвращение к пище, от всего расстройства лечится у врачей, которые с помощью приготовленной особенным способом пищи возбуждают к ней позыв, И когда чувство всеми искусственными снедями раздражено, позыв на пищу час от часа более увеличивается, так и в слове истины, самое испытание, говорит пророк, будет непрестанно призывать вас к ненасыщаемому вожделению. Посему вкусите, говорит он, да будете блаженней, как калчущие и жаждущей правды. Блажен муж и же уповает на них. Кто непрестанно вожделевает Слово, тот ни на что иное не возложит упование, кроме Господа. Бойтесь о Господа, всесвятие Его, я несть лишения боящимся Его. И если страх не управляет нашей жизнью, то невозможно произойти освещению в теле, ибо сказано «Пригвозди страху Твоему, плоти Моя». Как у пригвожденных гвоздями члены тела остаются неподвижны и бездейственны, так и объятые в душе Божиим страхом избегают всякого страстного обуревания грехом. Посему несть лишение боящемуся, то есть удерживаемый страхом от всякого неприличного поступка, не лишен сил ни для какой добродетели, но совершенен и не имеет недостатка ни в одном из совершенств, свойственных человеческой природе. Как по телу несовершенен тот, у кого достает какого-либо необходимого члена, так не и о единой заповеди, через неисполнение, бывает уже несовершенен по причине сего недостатка. А кто усвоил в себе совершенный страх и всего боится из богобоязненности, тот ни в чем не согрешит, потому что ничего не презирает. И он не потерпит лишения, потому что во всяком случае непрестанно с ним страх. Богатие обнищаша и взалкаша, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Слово сие научает нас и презрению вещественного богатства, показывая непрочность изобилия в имуществе, ибо богатство непостоянно. И как волна, гонимая силой ветров, обыкновенно течет туда и сюда. И богатыми, Давид называет, может быть, израильтян, их же всыновление и служение и обетование, их же отцы. Они-то обнищаша, согрешив против Господа, а взыскавшие Господа вместо них не лишатся всякого блага. Но как же израильтяне, обнищавшие из алкаша? Поскольку убили они хлеб животный, то пришел на них голод хлеба. Поскольку злоумыслили против источника воды живой, пришла к ним жажда, и наложено на них наказание мучиться от жажды. Но этот глад не чувственного хлеба, и не жажда воды, но глад слышания слова Господня. И так они, обнищавшие взалкаша, а из язычников... Научившиеся взыскать Господа не лишатся всякого блага. Всесовершенные блага есть сам Бог, которого не лишатся все взыскающие Его. И если кто невежествен, имеет неясное понятие о добре и зле, то и он да не называет благим находящего наслаждения во временном, которое приходит с разрушением тела. Ибо кто вещественное богатство и плотские преимущества возводит на степень благ, тот низким, и никакого внимания не заслуживающим вещам присвояет достопоклоняемое и одному Богу приличное имя, и вместе с тем впадает в самое грубое противоречие. Ибо или должен сказать, что апостолы не получили телесных благ, потому что не взыскали Господа, или, если и взыскав, не имели таких благ... Должен обвиниться самое Писание, которое говорит, что взыскающие Господа не будут лишены ни единого блага. Напротив того, святые Господа взыскали и не остались без разумения самого взыскуемого, и не лишились благ, уготованных в вечному покаении, ибо о них можно в собственном смысле сказать всякого блага, потому что телесные наслаждения заключают в себе более болезненного, чем приятного. Супружество безщадие, вдовство растления, земледелие бесплодие, торговля кораблекрушения, богатство козни, роскошь пресыщения, частое наслаждение разного рода болезни и многовидные страсти. Взыскал Господа Павел, и не был лишен ни единого блага. А между тем, кто исчислит телесные скорби, в которых он проводил всю свою жизнь? три палецами биен, единою каменьями наметан, трикраты корабля провержися с ним, Нощий день во глубине сотвори, в путных шествиях множицею, в алчбе и жажде, в пощении их многоще, в труде и подвизе и многократно в нуждах. И что же? Человек, который до последнего часа был алчущим и жаждущим, терпел наготу и страдания, уже ли не лишен был телесных благ? Посему возведи мысль свою к истинному благу, чтобы уразуметь тебе и согласие Писания, и самому себя не запутать обоюдностью понятий. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Это голос искренне расположенного учителя с отеческим благосердием, призывающего к учению, потому что ученик есть духовное чадо учителя. Приемлющее от другого образование в благочестии, как бы им созидается и приводится в состав, подобно тому, как в утробе чревоносящей образуются младенцы. Посему и Павел, всю церковь галатийскую, которая отпала от первопреподанных учений и походила на недоношенный плод чрева, снова восприемля и Божью силой, воображая в галатах Христа, назвал чадами. И как он с болезнями и скорбью производил исправление поколебавшихся, то посему и сказал, что болит душою, скорбя об отпадших, «Чадца моя». И межипаки болезную донде же вообразится Христос вас. Итак, придите чада, послушайте меня. Чему же хочет учить нас духовный наш Отец? Страху Господню говорит Он, научу вас. Поскольку выше заповедал бояться Господа и показал выгоды страха, сказав, что несть не лишение боящимся Его, то преподает теперь некоторый урок о страхе Господнем. Что нужно быть здоровым, это может сказать всякий, даже невежда, но как должно приобретать здоровье, говорить об этом дело человека, знающего врачебное искусство. Не всякий страх благ и спасителен, но есть страх вражий, о котором молится пророк, чтобы он не приближался к душе его, говоря «от страха вражия изми душу мою». Тот страх вражий который вдыхает в нас боязнь смерти и который внушает нам страшиться преимущество лиц. Ибо боящийся сего, возможно ли во время мученичества противостоять греху даже до смерти и воздать долг умершему за нас и воскресшему Господу? А также приводимый в страх демонами имеет в себе страх вражей. И вообще такой страх кажется мне немощью, порожденной неверием, ибо верующий, что есть у него крепкий помощник, не страшится никого из усиливающихся возмутить его. А что же такое страх спасительный, страх освящающий, страх преднамеренно, а не по немощи поселяемый в душе? Хочешь ли, объясню тебе свойства сего страха? Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, Представь себе мысленно страшное и нестерпимое судилище Христова, где на высоком и превознесенном престоле восседает судья. Вся же тварь с трепетом предстоит при славном его явлении, и каждый из нас приводится на испытание соделанного им в жизни. Потом... К совершившему в жизни много худых дел представляются страшные и грюмые ангелы, у которых взор огненный и дыхание огненное по жестокости их воли, и лица подобны ночи по унылости и ненавидению. Потом непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, который во тьме содержит попаляющую силу, но лишен светозарности. Потом... Какой-то едоносный и плотоядный червь, пожирающий жадностью, никогда не насыщаемый и своим пожиранием, производящий невыносимые болезни, потом жесточайшие из всех мучений, вечный позор и вечный стыд. Всего страшись и сим страхом вразумляемый, как некоторую уздою, воздерживай душу от худых пожеланий. Всему да страху Господню Обещал научить нас Отец, но научить не всех, а только желающих слушать Его, недалеко от падших, но притекающих к Нему с желанием спастись, не чуждых от завет, но через сыноположение и крещение, соделавшихся присными слову. Посему и говорит приедите, то есть добрыми делами приблизьтесь ко мне дети, удостоившиеся стать сынами света через поки бытие. Послушайте вы, у которых отверсты уши сердца, страху Господню научу вас, тому страху, который незадолго пред сим изобразило вам слово. Кто есть человек, хотя и живот, любяй дни видеть и благи? Пророк спрашивает, хочет ли кто жизни, не этой общей, которой живут и бессловесные, но истинной, непресекаемой и смертью? Ибо теперь, говорит Он, вы умираете, и живот ваш сокровен есть со Христом в Бозе, и даже же Христос явится живот ваш, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Итак, Христос есть истинная жизнь, и наша истинная жизнь есть пребывание во Христе. Подобно всему и дни иные благи, и на них-то указывает Пророк в Своем провозглашении». То есть человек, хотя и живот, любяй, дни видите благи. Ибо дни века сего злы, так как и век сей, будучи мерою мира, о котором сказано, что мир весь во зле лежит, и свойствами своими сообразен миру им измеряемому. А самые дни суть части сего времени посему апостол говорит: Искупующее время, яко дни и лукави суть. И Иаков свидетельствует. Дни и лет моих малы и злы, посему теперь мы не в жизни, но в смерти. Потому и молится апостол, говоря, кто меня избавит от тела смерти сия. Но есть другая некая жизнь, которая призывает нас слово, и хотя настоящие наши дни лукавы, однако же есть другие дни благи, которые не пресекаются ночью ибо для них Сам Бог будет вечным светом, озаряя их сиянием Своей славы. Посему, когда слышишь о благих днях, не думай, чтобы в обетовании говорено было тебе о здешней жизни, потому что тленны те дни, которые производит чувственное сердце, а тленное не может быть приличным даром нетленному. Но если душа нетленна, то нетленны должны быть и душевные дарования, и приходит образ мира сего. Если закон имеет в себе тень грядущих благ, то представь себе какие-то радостотворные святые субботы из дней вечных новомесячей, праздники, но представь их соответственно духовному закону. Удержи язык твой от зла, и усне твои еженеглаголы листи. Если хочешь иметь дни благи, И любишь жизнь, то исполни заповеди жизни, ибо сказано, аще любите меня, заповеди мои соблюдите. Первая же заповедь — удержи язык твой от зла, и твоей не глаголы тельсти. Ибо грех, содеваемый языком, и на деле весьма удобен и многообразен, разгневался ли ты, и язык предваряет. Похотливо забладало тобою, язык прежде всего служит тебе как бы переводчицей и переносчицей, которая помогает во грехе и вводит во искушение ближних. Язык для тебя и оружие неправды, если он не от сердца говорит, но для обмана других. Но к чему перечислять словом все грехи, совершаемые языком? Жизнь наша наполнена грехопадениями языка, срамословие Смехотворные, глупые, непристойные речи, пересуды, слово праздное, лживые клятвы, ложные свидетельства — все это и гораздо еще большее число зол — суть произведения языка. А те, которые отверзают уста свои на поругании славы Божьей и неправду в высоту глаголят, каким другим орудием совершают сие нечестие, как не орудием языка? Итак, Поскольку от словес своих осудишься, то удержи язык твой от зла и не делай сокровище языком лживым, суетное. Удержи и у сне твоей листи то есть сделай, чтобы целое орудие, данное тебе на служение слову, было свободно от действий лукавых. Лесть есть скрытое злодеяние против ближнего, совершаемое под личиной добра. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени и. Вот первоначальные советы и вступительные уроки благочестия. Старайся преодолевать язык, воздерживаться от коварных замыслов, уклоняться от зла, ибо не тому, кто совершенен приличного сдержания от зла, но только еще начинающему надлежит уклоняться от стремления ко злу. И должен сперва как от худого пути удалиться от привычки к порочной жизни, а потом уже приступить к совершению добрых дел. Потому что невозможно приняться за доброе, не отступив наперед и совершенно не уклонившись от зла, как невозможно возвратить здоровье, не освободившись от болезней, или согреться, прежде нежели совершенно пройдет озноб. Все это одно с другим несовместно. Так и тот, кто хочет вести добрую жизнь... Должен освободиться от соприкосновения со злом. Взыщи мира и пожени и. О всем мире сказал Господь, Мир оставляю вам, мир мой даю вам, Не яко же мир дает мир, а сдаю вам. Посему взыщи мира Господня и пожени и. А достигнешь его не иначе, как к намеренному гоня. Почести Вышнего звания, ибо истинный мир горе. А доколе мы связаны с плотью, неразлучно с нами многое, что нас возмущает. Посему взыщи мира, то есть освобождение от мятежей мира сего, приобрети безмятежный ум, невзволнованное, невозмущенное состояние души, не страстями, неувлекаемые ложными учениями, которые своим правдоподобием склоняют к согласию, чтобы через сие приобрести тебе мир Божий, превосходя и всяк ум, и охраняющий твое сердце. Кто ищет мира, тот ищет Христа, потому что Той есть мир наш, создавший обого единого нового человека, творя мир и умиротворивый кровью Креста Своего, Аще небесная, аще ли земная. Очи Господни на праведные, и уши Его в молитву их. Как святые суть тела Христова Иуди от счастья, и Бог поставил их в церкви одних как бы глазами, других устами, а иных вместо рук и ног, так и святые духовные силы на небесах пребывающие, Одни именуются очами, потому что им верено над нами смотрение, а другие ушами, потому что приемлют наши молитвы. Посему и теперь силу над нами надзирающую и силу приемлющую молитвы Давид назвал очами и ушами. Очи Господни на праведные и уши Его в молитву их, поскольку всякое дело праведника достойно зрения Божия и всякое слово его... Так как праведный не говорит ничего праздного, сильно и действенно, то посему Псалом уверяет, что праведник всегда пред взорами и всегда бывает услышан. «Лице же Господне натворящее злая, ежепотребите от земли память их». Под лицем, как думаю, разумеется, открытое и явное пришествие Господа на суд. Почему и сказано, что очи Господа как бы еще и издали нас назирающего, Приникают на праведника, а само лице явится, чтобы истребить на земле всякую память беззакония. Но не представляй себе лица Божия в телесном образе, ибо в таком случае может показаться, что в Писании сказано нечто несообразное, то есть что особо очи сияют на праведника и особо лице обращено на порочных, между тем как невозможны ни очи без лица, ни лице без очей. Не узрит человек лице Господне, и жив будет. Но ангелы малых в церкви вынувидят лице Отца нашего, который на небесах. Посему для нас ныне, по немощи облежащей нас плоти, невместимо зрение славного явления Божия, но ангелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти, Ничто не препятствует непрестанно взирать на лице славы Божией. Почему, когда сделаемся сынами воскресения, тогда и мы будем удостоены знания лицем к лицу? Тогда праведные удостоятся лицезрения Божия в радости, а грешники в суде, потому что всякий грех будет истреблен праведным судом Божиим. «Возваша праведней, и Господь, услыша их, и от всех скорбей их избави их. Взывание праведных есть мысленное, и оно в потаенности сердца раздается велигласно и может достигать до самого слуха Божия. Ибо кто просит великого и молится о небесном, тот взывает и воссылает к Богу молитву, которая бывает услышана. Итак, вас ваши праведни взыскали ничего-нибудь маловажного, земного, низкого. Потому и Господь внял их голосу и от всех скорбей их избави их, не столько освобождая их от огорчений, сколько приготовляя к тому, чтобы они были выше всего приключающегося. Близ Господь сокрушенных сердцем и смиренные духом спасет. Господь ко всем приближается Своей благостью, но мы сами себя удаляем грехами, ибо сказано «Все удаляющие себя от Тебе». Погибнут. Почему о Моисее говорится, что он приступал к Богу, и если кто другой подобен Моисею, то своими доблестями и добрыми делами делается он близок к Богу? Кроме того, слова сии содержат в себе пророчество о пришествии Господа и согласны с предыдущими, ибо там сказано «лице Господне натворящее злая», то есть явление его на суде, будет на погибель всякого лукавства». А здесь, сказав, близ Господь сокрушенных сердцем, пророк возвещает приближающееся же и недалеко отстоящее пришествие Господа во плоти. И всем может убедить тебя сказанное в пророчестве Исаии. «Дух Господень на мне, Его же ради помазами, благовестите нищим посламя, исцелите сокрушенное сердцем, проповедайте пленникам отпущения и слепым». Прозрение. Поскольку посылаем был врач для сокрушенных сердцем, то сказано, близ есть Господь. Вам говорю сие смиренные, сокрушившие свое самомнение, чтобы вас обрадовать и ввести в долготерпение радостью ожидаемого. Сокрушение же сердца есть истребление человеческих помыслов. Кто презрел настоящее, предал себя Слову Божию и владычественное в себе предоставил помышлением сверхчеловеческим и божественным, тот будет иметь сокрушенное сердце и соделает его жертвою, неуничтожаемую от Господа. Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Итак, близ Господь сокрушенных сердцем и смиренное духом спасет. Кто чужд всякого надмения, ничем человеческим не гордится, тот и сердцем сокрушен, и духом смирен. Правда, смиренный тот, кто ходит во грехе, потому что ничто так не смиряет, как грех. Посему растленную и потерявшую святыню девство называем смиренную. Так сказано, что Омон восстал на Фомарь и смирию». Посему, которые утратили высокость и возвышение души, не грехом на землю, и как бы пригвожденные к земле изгибаются подобно присмыкающемуся змею, уже не в силах прийти совершенно в прямое положение, те смиренны, но не духом, почему смирение их и не похвально. Но которые имеют благодать святаго духа, те добровольно смиряют себя пред низшими, С апостолом, называя себе самих рабами всякого человека, о Христе, всем попра досели и говоря еще с Ним, якоже отреби миру быхом. Они употребляют смирение духовно и делают себя последними из всех, чтоб стать первыми из всех в Царстве Небесном. Сих и Господь называет блаженными, говоря «блажение нищие духом». Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Сказано, во всем скорбящий, но не стужающий си. Почему и Господь говорит своим ученикам, в мире не будете, но дерзайте, яко аз победих мир? Посему, если видишь, когда праведников в болезнях с поврежденными членами, покинутых своими, В ранах, в бесчестии, в совершенной скудости и лишении необходимого, то помни, что многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. А утверждающий, что скорбь неприлично праведнику, не иное что говорит, как одно с утверждающим, будто бы борцу неприличен противоборник. Но борец, не выходящий на подвиг, будет ли иметь какой предлог к получению венцов? вот уже в псалме 7 в четвертый раз говорится каким образом господь избавляет от скорби если кого хочет избавить в первый раз взысках господа и услышамя, и от всех скорбей мы их избавим во второй сей нищего зва и господь услыша и и от всех скорбей его спасе и в третий «воззваша праведни, и господь услыша их в четвертый наконец Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кость их, не едино от них сокрушится. Должны ли остановиться на голом речении и удовольствоваться тем понятием, какое всего скорее представляется нашему вниманию, то есть что сии кости... Сие опоры плоти не сокрушатся у праведных по причине охранения данного им от Господа, и до тех ли пор, пока праведник жив, и в этом мире сохранятся кости его несокрушенными, или и по разрешении от усти телесных не встретится причина к сокрушению костей праведника. Впрочем, из опыта знаем, что сокрушены многие кости праведников, которые за свидетельство о Христе предавали себя страданиям всякого рода и богоанители иным раздробили голени другим многократно пронзали гвоздями руки и голову между тем кто же станет отрицать что скончавшиеся в мученичестве всех праведней напротив того не понимать ли так говорится человек а подразумевается душа и ум человеческий Так и члены целого человека называются подобоименно, счастями телесными. Так Писание многократно именует члены внутреннего человека, например, когда говорит «мудрого очи его во главе его», то есть внутреннее мудрого прозорливо и осмотрительно. И еще Писание одинаково называет и духовные, и плотские очи. Не только в приведенном нами изречении, но и в словах заповедь Господне светла, просвещающая очи. Что же сказать о сем изречении, «Имей уши, слышите, да слышит? Известно, что у них уши совершенны и способны слышать словеса Божии. Но не имеющим таких ушей, что сказано? Глуси и услышите, и слепые прозрите. И еще Уста моя отверзох и привлеког дух, и зубы грешников сокрушил еси, ибо все сие сказано о способностях служащих к принятию мысленной пищи и мысленного слова. Подобный сим речения чрево моя болит мне, и нога праведного не подкнется, ибо подобные выражения относятся к внутреннему человеку. На всем же основании во внутреннем человеке можно представить себе и некоторые кости, которыми поддерживается связь и стройность между душевными силами. И как кости собственную твердостью ограждают мягкость плоти, так и в церкви есть члены, которые по своей твердости могут носить на себе недостатки немощных. И как кости соединяются между собой в состав сросшимися жилами и связями, так и союз любви и мира может производить в Церкви Божией какое-то сращение и соединение костей духовных. О сих-то костях, лишенных своего сочленения и как бы вышедших из составов, пророк говорит, расточившиеся кости наши при аде и если когда объемлет их смятение и трепет, то молится, говоря «Исцелимя Господи, яко сметошися кости моя». Но когда кости сии, хранимые Господом, соблюдают свою стройность, тогда ни одна из них не сокрушится, а, напротив, они делаются достойными возносить славу Богу. «Вся кости моя, — говорит пророк, — крикут Господи, — Господи, кто подобен Тебе?» Видишь ли естество костей, имеющих и дар Слова? Может быть, и Церковь скажет тоже, все кости Моя рекут, относясь и к Таинству Воскресения. Ибо сказано, все глаголит Господь костям сим, все ас введу воздух животен, и дам на вас жилы, и возведу на вас плоть, и оживете, и увесьте, яко ас есть Господь. Сии-то кости, восприявшие жизнь и воздающие благодарение воскресившему, рекут «Господи, Господи, кто подобен Тебе!» Не без причины присовокуплено, смерть грешников люта, потому что есть смерть праведных, но она не люта по природе своей, а добра. Умершие со Христом приобщались к благой смерти, и умершие к греху умерли смертью благою и спасительную. Между тем смерть грешников люта, ибо их по смерти постигает мучение, как и богатого, который, облачавшийся в парфиру и висан, веселяся на все дни светло. И ненавидящие праведного пригрешат. Они ненавидят праведника, потому что сами живут во грехах, а нравы праведника, как примезна правила, обличают их при слечении совершенным. И поскольку живут во грехах, то, страшась обличения, ненавистно обращаются с праведником, а поскольку ненавидят его, то обременяют себя новыми грехами. Но много предлогов, по которым может быть ненавидим праведный, и свобода в обличениях, потому что ненавидят уврат наказующего, и словом праведным гнушаются, и желание первенства – и любоначали, подвигли многих ненавидеть достойнейших, а иногда тоже производило и неведение, что такое праведник и кто праведен. Смерть грешников люта Может быть, и целую жизнь пророк называет смертью, потому что апостол назвал сию плоть смертью, сказав, кто меня избавит от тела смерти сия. А которые делают худое употребление из тела И обращают его на служение всякому греху, Те приготавливают себе лютую смерть. Избавит Господь души раб своих И не пригрешат все уповающие на него. Поскольку созданные на служение Господу Содержались в пленении у врага, То и их души и избавит Господь честную Своей кровью. Посему никто из уповающих на Него не будет истязан во грехах. на псалом 44 в конец изменяемых сыном корреым, в разум, песня возлюбленным. Кажется, что Иисей Псалом ведет к усовершенствованию человеческой природы и тем которые вознамерились жить добродетельно доставляет пользу для сей предположенной цели ибо для преуспевающих нужно учение об усовершенствовании. Какое предлагает сей Псалом, имеющий надписание в конец о изменяемых, где подразумевается «о людях», потому что мы из всех разумных существ наиболее подлежим ежедневным и почти ежечасным изменениям и превращениям. Мы не бываем тождественны сами с собой ни по телу, ни по душевному расположению, напротив того... Тело наше непрестанно течет и рассеивается, находится в постоянном движении и превращении, то возрастая из малого в большее, то сокращаясь из совершенного в недостаточное. Ибо ни одно и то же с новорожденным младенцем отрок, который ходит в училище и способен понимать искусство и науки, и опять, бесспорно, иное с отроком подрастающий юноша, которые уже в силах приниматься за дела отважные. И от юноши отличается муж крепостью величиною тела и полнотою разума. И опять, пришедший в зрелость и достигший постоянного возраста, начинает мало-помалу чувствовать лишение, телесная бодрость незаметно у него скудевает, телесные силы слабеют, пока с старостью не дойдет он до последнего упадка сил. Так мы изменяемы, а потому Псалом всем словом премудро делает намек на нас, человеков. Ибо ангелы не терпят изменений. Нет между ними ни отрока, ни юноши, ни старца. Но в каком состоянии сотворены в начале, в том они остаются, и состав их сохраняется чистым и неизменяемым. А мы изменяемся и по телу, как уже сказано, а также и по душе, и по внутреннему человеку, переменяя свои мысли вместе с предметами, непрестанно нам встречающимися. И мы одни, когда благодушествуем, когда все в жизни идет у нас удачно, иные, в обстоятельствах затруднительных, когда встречаем что-нибудь вопреки своему желанию. Мы изменяемся и от гнева, принимая на себя какой-то зверский вид, Изменяемся и от вожделений, делаясь скотоподобными через толстолюбивую жизнь, кони же на неистов, не страстью к жене ближнего. Коварным подобляется лису, как Ирод, а бесстыдный называется псом, как Навал Кармильский. Видишь ли, как разнообразны и многовидно наши изменения? Подивись же тому, кто так прилично применил к нам все наименование. Посему? Как мне кажется, один из толковников хорошо и удачно выразил ту же мысль другим названием. Вместо «о изменяемых», сказав о лилиях, «скорое увядание цветов» почел он приличным применить к бренности человеческого естества. Но поскольку слово поставлено в будущем времени, ибо сказано о тех, которые изменятся, Как будто сие изменение произойдет с нами впоследствии, то посмотрим, не указывает ли оно нам на мысль о воскресении, в котором дано будет нам изменение и изменение в состоянии лучшее и духовное, ибо сказано «сеется в тлении, восстает в нетлении», тогда изменится вместе с нами вся чувственная тварь. Ибо и небеса, яко риза, и, и яко одежду свиет их Бог, и изменятся. Тогда, по слову Исаии, солнце сделает совсем крат больше себя самого, а луна величиной, как ныне, солнце. Поскольку же словеса Божии писаны не для всех, а только для тех, которые имеют уши по внутреннему человеку, то пророк и надписал о изменяемых, как думая о тех, которые заботятся о себе самих, и через упражнение в благочестии непрестанно более и более преуспевают. Ибо это есть прекраснейшее изменение, которое дарует нам десница Вышнего. Такое изменение сознавал в себе и блаженный Давид, когда, вкусив благ добродетели, простирался вперед, ибо что говорит Ирех ныне ночах сия измена десницы Вышнего? Посему для преуспевающего в добродетели нет мгновения, в которое бы он не изменялся, ибо сказано Егда бех младенец, яко младенец глаголах, яко младенец мудрствах, яко младенец в мышлях, егда же бых муж отвергох младенческое. И опять, сделавшись мужем, не прекратил своей деятельности, но заднее забывая в предние же, простираяся, к намеренным утек. К почести Вышнего звания. Посему и то изменение, когда внутренний человек со дня на день обновляется. Поскольку же Пророк хочет возвестить нам о возлюбленном, который принял на себя домостроительство воплощений для нас, достойных такой милости, то говорит, что песнь сия дана сыном Кореовым. Ибо это песня, а не псалом, и потому была передана одним голосом и только стройным пением, без сопровождения звуками органа. Песнь же о возлюбленном. И толковать ли тебе какого возлюбленного разумеет слово, или и прежде моих слов знаешь это, помня об упоминаемом в Евангелии гласе, «Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте». Он возлюблен Отцом, как единородный, возлюблен всею тварью, как человеколюбивый Отец и благий Предстатель, а возлюбленное и благое в существе своем одно и то же. Посему некоторые хорошо определили, назвав благим то, чего все желают. Но не всякий может достигнуть совершенства любви и познать истинного злюбленного, а только тот, кто совлекся уже ветхого человека тлеющего в похоть их прелестных, и облекся в нового, обновляемого в разум по образу создавшего. Кто любит деньги, воспламеняется тленную телесную красотою, предпочитает настоящую славу, тот, источив силу любви, на что не следовало, делается слеп к созерцанию истинно возлюбленного. Возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею Твоею, и всем умом Твоим. Слово «всем» не допускает разделения любви на другие предметы, ибо сколько истратишь любви на земные предметы, столько по необходимости не достанет у тебя в целом. Посему-то немногие из людей наименованы друзьями Божиими, как Моисей, о котором написано, что он друг Божий. И, как Иоанн, ибо сказано «друг женихов, стоя, радостью радуется», то есть кто имеет твердую и непоколебимую любовь ко Христу, тот достоин его дружбы. Посему и Господь, уже достигшим совершенства ученикам, говорит «не к тому возглаголь рабы, но други, яко раб, не весь, что творит Господь его». Итак, совершенному возможно познать истину возлюбленного. И действительно, одни святые — суть друзья Божии и друзья друг другу, а всякой порочной и невежда — не друг, потому что благо дружбы не совместны с худым расположением сердца. Ибо зло противоборственно не только добру, но и самому себе. Но уже приступим к истолкованию пророческих слов. «Отрыгну сердце мое слово благо». Иные полагали, что сие говорится от лица отца, о слове, которое было вначале у отца, и которое, говорят они, отец извел как бы из сердца, из самой утробы, и от благого сердца произошло слово благо. А мне кажется, что слова сие относятся к лицу пророческому, потому что последующие слова не оправдывают его толкование об отце Отец не мог бы сказать о своем языке, язык мой, трость книжника скорописца красен добротою, паче сынов человеческих, потому что несравнительно с человеками имеет он превосходство красоты. И далее говорит, сего ради помазать Боже Бог твой, елеем радости. Не сказал помазах тебя Бог твой, но помазать тебя, из чего видно, что иное есть лицо говорящее. Кто же это лицо, как не пророк, ощутивший действие на него Духа Святаго? Он говорит «Отрыгну сердце мое слово благо». Отрыжка есть внутренний воздух, при переварении пищи из расторгшихся пузырьков, поднимающихся вверх, и напитанный хлебом живым, шедшим с небес, и дающим жизнь миру, насыщенный всяким глаголом, исходящим из уст Божиих, то есть по обыкновенному вписанию и насказанию, душа, напитанная священными учениями, дает отрыжку сообразную пищи. А как пища была словесная и добрая, то пророк отрыгает слово «благо». Благий человек от благаго сокровища сердца своего износит благая. Будем и мы искать пищи в слове к насыщению душ своих, ибо сказано «праведной еды насытит душу свою» чтоб сообразно с тем, что напитало нас, произносить нам не какое-либо слово, но слово благо. Человек лукавый, напитанный нечестивыми учениями, отрыгает из сердца слово лукавое. Не видишь ли, что отрыгают уста и еритьков, подлинно нечто отвратительное и смрадное, изобличающее как сильна и глубока болезнь сих несчастных. Ибо лукавый человек от лукавого сокровища сердца своего износит лукавое. Посему чешими и слухом не избирай себя таких учителей, которые могут произвести болезнь в твоей внутренности, и сделать, что отрыгнешь слова лукавые, за которые будешь осужден в день суда. Ибо сказано, от словес своих оправдишься и от словес своих осудишься. Глаголю «Аз дела моя, цареви» И сие изречение, конечно, ведет нас к мысли о лице пророческом. Глаголю «Аз дела моя, цареви» — это значит, признаюсь пред судьею и обнаружением собственных дел своих предваряю обвинителя. Ибо мы приняли такую заповедь — глаголи ты беззаконие твое прежде, да оправдишься. Язык мой трость книжника-скорописца. Как трость есть орудие письменности, когда опытная рука движет ею для начертания написуемого, так и язык праведника, когда святый дух им движет, погружаемый не в чернили, но в духе Бога живаго. На сердцах верующих написывает слова вечной жизни. Посему дух святый есть книжник, потому что премудр и всех научает, и скорописец, потому что быстро движение мысли. Пишет же в нас дух помышление, не на скрижалях каменных, но на скрижалях сердца плотиных. А по мере широты сердца дух пишет на сердцах более или менее по мере предуготовительной чистоты, пишет или для всех явственно, или неявственно. По скорости же написуемого целая уже вселенная наполнена благовестием. Следующие же, за сим слова, кажется мне, должно принять за начало особой речи и не связывать их с предыдущими, но приложить к последующим, ибо слова «Красен добротою», как думаю, через обращение говорящего сказаны ко Господу. «Красен добротою, паче сынов человеческих, излияйся, благодать во устнах Твоих». К этой мысли приводит нас Аквила и Симах. Первый говорит, ты украшен красотою паче сынов человеческих, а Симах ты прекрасен красотою паче сынов человеческих. Посему красным добротою пророк называет Господа, приникнув в его божество, потому что воспевает не красоту его плоти, ибо видихом его и не имеешь вида ни доброты, но вид его бесчестен, умален паче всех сынов человеческих. Из всего явно, что пророк, созерцая светозарность Господа и объятый ее сиянием душевно уязвленный сею добротою, подвигся божественной любовью к мысленной красоте. А когда она явится душе человеческой, тогда все до то ли любимое окажется гнусным и презренным. Посему и Павел, когда увидел красного добротою, вменил все уметы, до да Христа приобрящет. И хотя чуждые слова истины проповедь евангельскую называют юродством, уничтожая за простоту речи в Писании, но мы, которые хвалимся крестом Христовым, которым открыто духом, я же от Бога дарованное нам, не в наученных человеческие премудрости всех мы знаем, что в учении о Христе излилось на нас от Бога богатство благодати. Посему-то В короткое время проповедь обтекла почти целую вселенную, и бобильное и щедрая благодать излита на проповедников Евангелия, которых Писание наименовало и устнами Христовыми. Посему-то проповедь евангельская в своих презираемых иными речениях заключает много убедительного и влекущего ко спасению, и всякая душа. Препобеждается неприложными догматами, будучи утверждаемой благодатью в непоколебимой вере во Христа, посему и говорит апостол, им же прияхом благодать и апостольство в послушании веры, и еще, паче всех их потрудихся, не аз же, но благодать Божия я же со мною. Излияйся благодать во устнах твоих, сего ради благословит тебя Бог вовек». В Евангелии написано, что «дивляхуся всех благодати, исходящих из уст Его». Посему Псалом, чтобы яснее представить множество благодати в словах Господа нашего, выразительно говорит Излияйся, благодать во устнах Твоих». По неистощимости благодати в слове «благословите» сказано «Бог вовек». Очевидно, что сие должно относить к человечеству, так как оно преуспевает премудростью и возрастом и благодатью. Относительно к одному человечеству разумеем, что благодать дана ему как награда за его доблести. Подобное сему выражается в словах «возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие, сего ради помазать, а Боже Бог твой елеем радости, паче причастник твоих». Близко к всему и написанное Павлом к филиппийцам, смирил себе, послушли быв даже до смерти, смерти же крестная, тем же и Бог его превознесе. Из всего видно, что сие говорится о Спасителе, как о человеке, или, поскольку Церковь — тело Господне и Господь — глава Церкви, и как служители небесного слова, посказанному выше суть у сне Христовы. Например, Павел имел глаголющего в себе Христа, а тоже имеет и всякий, подобный Павлу подобродетели, так и все мы, верующие, каждый сам по себе составляем прочие члены тела Христова, то не погрешит, кто благословение данной церкви отнесет к самому Господу. Посему слова «благословите Бог» значит «члены твои и тело твое исполнил Бог своими благами вовек» то есть до бесконечности. Припаяши меч твой по бедре твоей сильне, красотою твоею и добротою твоею. Думаем, что сие в переносном смысле относится к живому Слову Божию, чтобы оно соединилось с плотью, к Слову, которое действенно и острее, паче всякого меча бою до остро и проходящее даже до разделения души же и духа, Членов же и мозгов, и судительно по и мыслям сердечным. Ибо бедро есть символ родотворной силы. Сказано сие души, я же из Идоши ищресал Иакова». Посему Господь наш Иисус Христос, как есть жизнь, путь, хлеб, виноградная лоза, истинный свет, и именуется другими многими именами, так есть и меч которая отсекает страстную часть души и убивает похотливые движения. Потом, поскольку Бог Слово имел вступить в соединение с немощью плоти, то весьма кстати присовокуплено сильнее, ибо это величайшее доказательство силы, что Бог возмог быть в человеческом естестве. Силу Слова Бога не только доказывает создание неба, земли, моря, воздуха, произведение величайших стихий, и все, что не представим, примерного и преисподнего, сколько домостроительства вочеловечивания и снисхождения к уничиженному и немощному человечеству. Красотою твоею и добротою твоею. Красота отлично от доброты. Красивым называется, что в свое время пришло в полную свою зрелость. Так прекрасна пшеница, когда поспела для жатвы, Прекрасен плод виноградный, когда он с течением годовых времен, переварив в себе соки, достиг совершенства и стал годен к наслаждению. А доброта есть стройность в сложении членов, производящая собой привлекательность, припаяши меч твой по бедре твоей сильней, красотою твоею, то есть при исполнении времен, и добротою твоею, то есть созерцаемым, и умопредставляемым божеством. Ибо оно действительно есть доброта, превышающая все разумение человеческое и все силы человеческие и созерцаемая одним умом. Познали доброту Его ученики Его, которым Он наедине разрешал притчи, видели доброту Его Петр и сыны Громовы на горе, видели доброту, которая была светлее светлости солнечной и удостоились узреть очами предначатие славного его пришествия, и на лицы и успевай и царствуй. То есть начав попечение свое о человеках воплощением, соделай сие попечение усильным, непрерывным и неослабным, это проложит путь и доставит успех проповеди и всех покорит твоему царству. Да не удивляет же нас, что говорится повелительно «успевай» по обыкновению Писания, которое всегда так выражает желание, да будет воля Твоя вместо «буди», да приедет царствие Твое вместо «приеди» Истины ради и кротости и правды, и наставит вся дивная десница Твоя. Опять слово употребляет, подобный прежнему оборот речи, будто бы это, то есть успевать и царствовать, Господь приемлет в награду за истину и кротость и правду. Должно же разуметь и так, поскольку у людей все превращено ложью, то, чтобы посеять истину, царствуй над человеками, над которыми царствует грех, ибо ты истина. Кротости ради чтобы Твоим примером все были приведены к справедливости и благости. Посему-то Господь сказал, «Научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем». Доказательство же кротости представил в своих делах, укоряемый молчал, ударяемый терпел. «И наставит тебя дивная десница Твоя, не стол облачный, не огненное озарение» но собственная десница Твоя будет Твоим путеводством. Стрелы Твоя изощрены сильне. Изощренные стрелы сильного — это меткие слова, которые, достигая сердца слушателей, поражают и уязвляют чувствительные души, ибо сказано «словеса мудрых, якоже остны воловьи». Посему и псалмопевец, молясь некогда об избавлении его от современных коварных людей, во врачевании языка льстива просит изощренных стрел сильного, но просит также и углей пустынных, чтобы кого по окаменению сердца не касаются стрелы слова, для тех готово было мучение, которое и назвал углями пустынными, для тех, которые сами себя лишили Бога. Необходимо приготовление пустынных углей. Ныне же стрелы Твоя изощрены. Сими стрелами уязвляются души, восприявшие веру и расплавленные сильной любовью к Богу. Они говорят, подобно невесте, уязвлено есть любовью ас. Неисповедимое же и неизреченное доброта Слова — это красота премудрости и знак Божий в образе Его. Посему блаженны любозрители истинной доброты, как привязанные к ней любовью, и, воспламеняв в себе любовь небесную и блаженную, они забывают родных и друзей, забывают свой дом и имение, не помнят даже о телесной потребности есть и пить, но преданы единой и чистой любви. Под изощренными стрелами можно разуметь и посланных все эти Евангелия в целой вселенной. Они по своей изощренности сияли делами правды и неощутительно проникали в души получаемых. Сиит-острелы, посланные повсюду, приуготовили народы к тому, что они пали к стопам Христовым. Но мне кажется, что с большей последовательностью мыслей восстановится речь через перестановку слов, так что выйдет следующий смысл — на лице и успевай, и царствуй, и наставит тебя дивная десница Твоя, и люди и под Тобою падут, потому что стрелы Твоя изощрены в сердце враг царевых. Ни один богоборец и кичливый, и гордый не падает ниц пред Богом, но падают те, которые приняли послушание веры. Стрелы же, падшие в сердца прежде бывших врагов царевых, Влекут их желанию истины, влекут их ко Господу, чтобы бывшие врагами Богу примирились с Ним по научении. Престол Твой, Божий, век века, жезл правости, жезл царствия Твоего, возлюбил Еси правду и возненавидел Еси беззаконие, сего ради помазать о Боже Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих. Поскольку пророк много уже говорил, обращаясь к человечеству во Христе, то возводит теперь слово свое на высоту славы единородного. «Престол твой Божий, — говорит он, — век века, то есть царство твое за пределами веков, и упреждает собою всякую мысль». И весьма кстати, по покорении народов пророк воспевает великолепие Царства Божия, жезл правости жезл царствия Твоего. Для того пророк и дал ему собственные его именования, ясно назвав Богом престол Твой Божий. Жезл Божий есть жезл вразумляющий, но вразумляя ведет он за собою суды правые, а не уклоняющиеся от правды. Посему жезл царствия его называется жезлом правости, А оставят ставят его закон мой, и в судьбах моих не пойдут, посещу же злом беззакония их. Видишь ли праведный суд Божий? Не на всякого употребляется жезл, но только на грешников. Но жезл сей называется и жезлом утешения, ибо сказано «жезл твой и палица твоя тамя утешиста». Он называется также «жезл сокрушения» у я же злом железным, Яко сосуды скудельничи сокрушиши я. Но бренное сокрушается ко благу посомых, Так как придается во плоти, Да дух спасется. Всего ради помазать, я Боже, Бог твой, Елеем радости пачи причастник твоих. Поскольку прообразовательное помазание Долженствовало указывать на то, что сами архиереи и цари служили также прообразованием, то плоть Господня была помазана истинным помазанием, сошествием на нее святаго Духа, который именуется Елеем Радости. Господь же помазан, паче причастник своих, то есть более всех людей, имеющих участие со Христом. Ибо им дается некоторое частное общение Духа. На Сына же Божий, сошедший Дух Святый, как говорит Иоанн, прибысть на нем. Прекрасно Дух именуется елеем радости, ибо один из плодов, возвращаемых Духом Святым, есть радость. Поскольку же слово о у пророка касается вместе и божеского естества и домостроительства вочеловечивания, то опять, обращая взоры на человечество Бога, говорит «возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие», желая тем сказать «прочие люди трудами, подвигами, внимательностью достигают нередко расположения к добру и отвращения от зла, а в тебе». Есть естественное сродство с добром и отчуждение от беззакония, но и нам, если захотим, нетрудно приобрести любовь к правде и ненависть к беззаконию, ибо на пользу разумной душе даровал Бог все способности, как способность любить, так и способность ненавидеть, чтобы, управляемые разумом, любили мы добродетель и ненавидели порог». Бывают же случаи, когда похвально оказывать ненависть. Не ненавидящие ли те, Господи, возненавидих и овразех Твоих и стаях, совершенную ненавистью возненавидих я. Смирно такти и, и косие от Твоих, от тяжести слоновых, из них же возвеселишься Тебя, чере царей в чести Твоей. Пророческое слово, не сходя по порядку и описав предварительные дела домостроительства, при озарении духа, открывающего пророку сокровенное, доходит наконец до страданий. Сказано смирно и стакти и косия от рис твоих что смирно есть символ погребения, научает нас евангелист Иоанн, сказывая, что Иосиф аримофейский при погребении употребил смирну и алоэ. А стакти есть тончайший вид смирны. При выжимании сего благовонного вещества, что бывает в нем жидкого, отделяется в стакти, а что остается густого, называется смирное. Посему и благоухание Христово благоухает как смирно по причине его страданий, и как стакти, потому что он не недвижим и не бездействен оставался в продолжении трех дней и трех ночей, но не сходил во ад ради домостроительства воскресения, чтобы исполнить все, что ему надлежало. Благовухает же Кассию, потому что косия есть весьма тонкая и благовонная кора, облекающая собой древесный ствол. И можно думать, что пророческое слово именем Кассии глубокомысленное и премудро указало нам на крестное страдание, воспринятое в благодеянии всей твари. Посему видишь смирну по причине погребения, стакти по причине сошествия в ад, ибо каждая ее капля стремится вниз и косию по причине домостроительства, совершенного плотью на кресте. По сей-то причине говорит Пророк: Возвесели шатя чери царей в чести твоей. Но какие же это чери царей, как неблагородные великие и царственные души? Познав Христа по нисхождению Его к человечеству, они возвеселившие Его в чести Его, в истинной вере и совершенной любви прославляя Его божество. О благоуханиях же сих, то есть о приточном слове и об устроении учений пророк говорит, что они не скудны были на ризах христовых, но разносились по всем зданиям, ибо под тяжестями разумеют огромные дома, А тем, что они были построены из слоновой кости, как думаю, показывает богатство любви Христовой к миру. Предста, царица одеснуя тебе, в ризах позлощенных одеяна преиспещрена. Пророк говорит уже о церкви, о которой узнаем из песни песней, что едина есть совершенная голубица Христова которые приемлет на десную страну Христову, соделавшихся известными по своим добрым делам, отличая их от людей негодных, как пастырь отличает овец от козлищ. Итак, предстоит царица, то есть душа, сочетанная с женихом словом, не обладаемая грехом, но соделавшаяся причастницей царства Христова, Предстоит одесную спасителя в ризах позлощенных, то есть великолепно и священнолепно украшающие себя учениями духовными, сотканными и преспещенными. Поскольку догматы не одного рода, но различные и многообразны, объемлют собой учения естественные, нравственные и таинственные, то Псалом говорит, что ризы невесты приспещрены. Слыши, чьи и вишть, и преклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом Отца Твоего, и возжелает Царь доброты Твоей, нетой есть Господь Твой и поклонится Ему. Призывает Церковь к слышанию и исполнению заповедуемого, и называя ее черию, сим наименованием вводит в свойства с собою, как бы по любви присвоя ей право быть чадом. Слыши чи и вишть, слово вишть учит ее иметь ум, приобученный к созерцанию. Обозри, тварь, и, воспользовавшись порядком в ней видимым, восходи таким образом к созерцанию Творца. Потом, смиряя ей высокую выю гордыни, говорит, преклони ухо твое, не прибегай к языческим вымыслам, но прими смиренное слово в евангельском учении. Преклони ухо Твое к преподаваемым в нем наставлениям, чтобы забыть те дурные обычаи и отеческие учения. Посему забуди люди Твоя, и дом Отца Твоего, ибо всякий, творяй грех, от дьявола есть. Отринь учения демонские, забудь жертвы, ночные ликовствования, басни, разжигающие на блудодеянии и на всякую нечистоту. Для того наименовал я Тебя своей дочерью, чтобы ты возненавидела прежнего отца своего, который родил тебя на погибель. Если забвением сгладишь себя пятна лукавых учений, то, возвратив себе собственную свою красоту, окажешься вожделенную для жениха и царя. Занятой есть Господь твой и поклонится ему. Словами «то есть Господь твой» пророк показывает необходимость повиновения, Поклонятся же ему все твари, ибо о имени Иисуса Христа всяко колено поклонится небесных и земных, и преисподних. И чьи тирова здары, лицу твоему помолятся и люди? Кажется, что в хананейской стране идолопоклонству предавались с особенным усердием, а главный город Хананеи Тир, По всему пророческое слово склоняя церковь к повиновению говорит, что и Читирова придет некогда с дарами, и лицу твоему богатие и людьти поклонятся с дары. Не сказал тебе поклонятся с дары, но лицу твоему. Ибо не церковь приемлет поклонение, но глава церкви Христос, которого Писание наименовало лицем. Вся слава Чери царевы внутрь. Рясный золотыми одеяна и приспещрена, Приведутся царю девы вслед ее. Поскольку она очистилась от лукавства древних учений, Повинуясь наставлению, забыв люди своя и дом отца своего, То Дух Святый описывает ее качество, И поскольку видит сокровенную ее чистоту, говорит, «Вся слава чере царевы, то есть Христовой невесты, которая через сыноположение стала уже черю царю внутрь. Псалом убеждает нас вступить во внутреннейшие тайны славы церковной, потому что красота невесты есть внутренняя. Ибо кто благоукрашает себя для Отца, видящего в тайне, и молится, и все делает не на показ людям, но чтобы только быть видимым единому Богу, то имеет всю славу внутрь, как и черь царева. Посему и рясны золотые которыми она одеяна и преиспещрена, также же внутрь. Ничего не ищи в наружном золоте или в телесном преиспещрении, но представь себе одеяние, достойное украшать созданного по образу Творца, как говорит апостол, совлекшийся веткого человека и облегшийся в нового, обновляемого, в разум по образу создавшего. И кто облекся во утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение, тот облечен внутренне, украшен по внутреннему человеку. И Господом и Иисусом советует облещися, Павел, не по внешнему человеку, но так, чтобы ум наш покрывало памятование о Боге. И думай, что тогда изготовляется ткань духовной одежды, когда к назидательному слову присовокупляются и дела с ним сообразные. Как в основу, вплетая уток, ткут одежду для тела, Так когда за предваряющим словом следуют сообразные с ним дела, уготовляется сим благолепная одежда душе, имеющей вполне словом и делом добродетельную жизнь. А рясны привешивают к одежде, и их должно понимать также в духовном смысле, почему и называются они золотыми, поскольку слово обширнее дела, то оно составляет как бы некие рясны которые спущены вниз с ткани деятельности. За невестою же Господнюю следуют некоторые души, не приявшие к себе семян чуждого учения, и они-то приведутся к царю, сопровождая невесту. Да слышат же давшие Господу обед девства, что девы приведутся к царю. Но девы, которые близки к церкви, следуют за ней, а не уклоняются от церковного благочиния. Приведутся же Девы в веселье и радовании, введутся в храм царев. Не те, которые по принуждению соблюдали Девство, не те, которые по скорби или по нужде вступили в честную жизнь, но которые в веселье и радовании услаждаются таковым приспением. те приведутся Царю и введутся не в какое-нибудь обыкновенное место, но в храм царев. Ибо сии священные сосуды, которых не осквернило человеческое употребление, будут внесены в святая святых, и дано им будет право иметь доступ в само святилище, которого не будут попирать ноги нечистые. А как важно быть введенным в храм царев, показывает пророк, когда молится о себе и говорит Едино просих от Господа, то взыщу. Ежежить ими в дому Господне все дни живота моего, зреть ими красоту Господню и посещать и храм святый его. Вместо отец твоих, выше сынови твоей, поставишь и я князи по всей земли. Поскольку выше повелено забыть люди и дом отца, то теперь в награду за послушание вместо отец получает сыновей и сыновей, украшенных такими достоинствами что они поставляются князьями по всей земли. Кто же сии сыны царевы? Это сыны Евангелия, которые возобладали всей землею, ибо сказано, во всю землю изыде вещания их, и сядут на двоюнадесяти престолу, обе обеманадесяти коленома Израилевома. А если под отцами невесты разумеет кто патриархов, то и в таком случае речь не мимо идет апостолов, ибо вместо патриархов родились у нее сыны во Христе, творящие дела Авраамовы, которые признаются равночестными патриархам, потому что совершили подобные им дела, за каковые и отцы удостоились великих почестей. Святые же, суть князя всей земли по свойству с добродетелью, так как добродетель – по самому существу своему дает первенство, как Иакову дала власть над Исавом. Ибо сказано, буди господин брату твоему, посему те, которые соделались равночестными отцам и подвижничеством добродетели приобрели над всеми превосходство, суть сыны невесты Христовой и матерью своей поставляются князи по всей земли. Смотри же, как велика власть царицы, Это власть рукополагать князей по всей земле. Помяну имя Твое во всяком роде и роде, всего ради люди исповедятся Тебе век и вовек века. В заключении всего речь предлагается как бы от лица самой Церкви. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Какое же это поминовение Церкви? Это исповедание народов. на Псалом 45. В конец о сынях коревых, о тайных псалом. Мне кажется, что сей Псалом заключает в себе пророчество о событиях при кончине. Сию кончину зная и Павел говорит: та же кончина егда предаст царство Богу и отцу. Или поскольку дела наши приводят нас к концу и каждое дело к концу ему свойственному, доброе к блаженству, злое к вечному осуждению, наставление же, преподанное духом всем псалме послушных, приводит к доброму концу, то по сей причине псалом написан в конец, то есть по отношению учений к блаженному концу человеческой жизни. О сынех коревых И сей псалом сказан сынам коревым которых Дух Святы не разделяет, потому что они, как бы единодушно и единогласно, в совершенном согласии друг с другом произносили пророческие глаголы, и ни один из них не пророчествовал ничего особенного прочими, но всем дано было равное пророческое дарование по причине равного у одного с другим расположения к добру. Псалом же сказывается о тайных то есть о неизреченном и сокровенном в тайне. Разобрав же порознь речения псалма, узнаешь и сокровенный смысл слов, и то, что не всякому можно простирать взор в божественные тайны, а только способному соделаться таким стройным органом обетования, чтобы вместо псалтиря душа его приводилась в движение действием на нее святаго духа. Бог нам прибежище и сила — помощник в скорбях, обредших на зело. Всякий человек имеет нужду в великой помощи, потому что по немощи естественно в нем находящейся, с ним встречается много горестного и трудного. Посему, ища убежище от всех бедствий, Как бы удаляясь в безопасное место или по причине неприятельского нашествия, укрываясь на какой-то острой вершине горы, окруженной крепкой стеною, прибегает он к Богу, только пребывание в нем признавает для себя успокоением. Но хотя все согласны в том, что прибежище наше в Боге, однако же враг вводит людей во многие заблуждения и затруднения при избрании Спасителя. Ибо уловляет их в засаду, как неприятель, и уловленных опять обольщает мыслью прибегать к нему, как к хранителю, потому людям предстоит двоякое бедствие, или быть насильственно взятыми в плен, или погибнуть от обольщения. От всего неверные прибегают к демонам и идолам, утратив ведение истинного Бога по причине, произведенной в них дьяволом слитности понятий. Да и знающие Бога погрешают в развлечении вещей, поступая невежественно при прошении себе полезного, одного прося как благо, хотя тот часто не служит им на пользу, а от другого уклоняясь как от зла, хотя это принесло бы им иногда и много пользы. Например, болен ли кто, избегая тягостей и болезней, молится он о здоровье, потерял ли деньги, скорбит об утрате. Но часто и болезнь полезна, когда она вразумит грешника, и здоровье вредно, когда пользующимся им послужит пособием к греху. Так и деньги иным обратились средством к распутству, а не нищета, уцеломудрило многих, имевших худые стремления. Итак, не избегай, чего не должно, и не прибегай к кому не должно, но пусть будет у тебя одно избегаемое грех. И одно прибежище в несчастьях — Бог. Не полагайтесь на князей, не превозноситесь неверным богатством, не гордитесь телесной силой, не гонитесь за блеском человеческой славы, ничто это не спасает. Все это временно, все обманчиво, одно прибежище — Бог. Проклят человек иже надеется на человека или на что-либо человеческое. Итак, Бог нам прибежище и сила. Кто может сказать, вся могу, крепляющем мя Христе, для того Бог есть сила? Хотя многие говорят, Бог нам прибежище, и Господи прибежище был еси нам, но очень немногие говорят се с таким же расположением, как и пророк, ибо немногие не оказывают удивления человеческому, но во всем зависят от Бога, им дышат, в нем имеют надежду и уверенность. И сами дела обличают нас, когда в скорбях скорее прибегаем ко всему прочему, только не к Богу. Болеет у тебя дитя, ищешь ворожею или вешающего на шее невинным младенцем пустые надписи, или, наконец, идешь к врачу и за лекарствами, пренебрегши того, кто может спасти. Возмутил тебя сон, бежишь к снотолкователю. Устрашился ты врага, ищешь заступников, ком-нибудь из людей, Вообще при всякой нужде обличаешь сам себя, что на словах называешь Бога прибежищем, а на деле домогаешься помощи от бесполезного и суетного. Но праведнику истинная помощь Бог, как военачальник, имея храбрых воинов, всегда готов спомоществовать изнемогшим, так и Бог, наш помощник и споборник всякого сражающегося против козней дьявола, Посылает служебных духов к требующим спасения. Скорб же обретает всякого праведника по причине избранной им жизни, ибо уклоняющийся от пути широкого и просторного, идущий же путем скорбным и тесным, обретается скорбями. Живо изобразил сию истину пророк, сказав «в скорбях обретших на зело, Как одушевленные животные уловляют нас скорби, производя в нас терпение, через терпение же искусство, а через искусство — упование. Посему и апостол говорит, многими скорбми подобает нам в нити в Царстве Божие, и многие скорби праведным. Но кто мужественно и несмущенно претерпел искушение скорби, тот скажет, во всех сих препобеждаем за возлюбль шаганы». И столько далек от того, чтобы отказываться от скорбей, Страшится их, что напротив того. Множество несчастья обращает в повод к похвальбе, Говоря, не точу и же, но и хвалимся в скорбях. Сего ради не убоимся, негда смущается земля И прилагаются горы в сердца морская. Пророк показывает великую твердость упования на Христа. Хотя все станет в превратном виде, Хотя сметенная земля перевернется, хотя горы, оставив свои основания, сдвинутся в середину моря, мы не убоимся, потому что Бога имеем прибежищем и силою, и помощником в скорбях, обредших нызело. У кого сердце столь бесстрашно, у кого помыслы столь несмущенные, чтобы при таком замешательстве устремляться мыслью к Богу и по упованию на Него не поражаться ничем происходящим? А мы не выносим и человеческого гнева. Если бросается на нас или собака, или другой какой зверь, не к Богу, помощнику нашему в скорбях, возводим взоры, но, приходя в ужас, обращаемся к себе самим. Восшумеша и сметошися воды их. Пророк сказал о смятении души и приложении гор, Теперь говорит и о колебании и превращении моря от падения гор в середину пучины, вошумевшие и сметошися воды их, очевидно, воды морские. Наибольшее возмущение в водах производят сами горы, не водруженные в море, но собственным своим колебанием производящие сильное волнение в водах. Посему, когда земля придет в смятение, Воды морские вошумят и закипят от самых глубин, горы начнут прилагаться и оставаться в великом смятении от преизбытка силы Господней. Тогда, говорит пророк, сердце наше бесстрашно, потому что имеет несомненную и твердую надежду на Бога. Сметошися горы крепостью Его. Можешь смысл сего изречения взять и в переносном значении, именуя горами тех, которые высоко думают о своем величии, они знают крепости Божьей, ставят себя выше Божии ведения и потом бывают побеждены посланниками Божьими, силой и премудростью, проповедующими слово премудрости, и, сознав свою нищету, устрашаются Господа и смиряются пред крепостью Его. Или, может быть, князи века сего, и отцы гибнущей мудрости называются горами, приходящими в смятение от той крепости Христовой, какую Христос показал в крестном подвиге над имеющим державу смерти. Ибо как мужественный подвижник совлек и преоборол начало и власти, в позор дерзновением, победив их на древе. Морские воды, сильно возмущенные ветрами, восшумешие сметошися, но речное устремление, протекающее без шума и безмолвно наводняющее достойных принятия, веселят град Божий. Праведники ныне пьет воду живую и обильней испиет ее впоследствии, когда будет вписан в гражданство в ограде Божьем. Но ныне пьет он в Зерцалии и в Гадании, по малому постижению божественных умозрений, а тогда вдруг примет на себя полноводную реку, которая весь град Божий может наводнить весельем. Какая же это будет река Божия, как не дух святый, пребывающий по мере веры в достойных, уверовавших во Христа? Ибо он говорит, веруя в мя, реки от чрева его истекут. И еще... Если кто пиет от воды, юже аз дам ему, будет в нем источник воды, текущий в живот вечный. Итак, сия река веселит всякой вообще град Божий, хотя или церковь, имеющих жительство на небесах, или всякую разумную тварь от сил примирных до человеческих душ, надобно разуметь под именем града, веселящегося от излияния святаго духа. Ибо по определению некоторых город есть собрание живущих оседла и управляемых законом, но такое же определение города приличествует и горнему Иерусалиму, небесному граду, ибо и там собрание первородных, на небесах написанных, собрание живущих оседла по неподвижности пребывания святых, наконец, собрание, управляемое небесным законом, посему-то Для человеческого естества невозможно познать порядок оного жительства и все украшения его. Это те самые, их же око не видя и ухо не слыша, и на сердце человеку не вздоша, я же готова Бог, любящим его. Кроме сего знаем, что там тьмы ангелов и торжество святых и церкви первородных на небесех написанных. О Семграде говорит Давид. Преславное глагола ошесять тебе, Граде Божий. Бог всему граду дает обетование через Исаию, положу тебя в радость вечную, в веселье родом родов, и не будет ни сокрушения, ни бедность в пределах твоих, но прозовется спасение забрала твоя. Посему, возводя душевные очи достойно горнего, ищи познаний о Граде Божьем. Но как представить в мыслях что-либо достойное тамошнего блаженства, которое веселит река Божия, ему же художник и садитель, Бог? Осветил ей селение свое Вышней. Может быть, пророк здесь разумеет богоносную плоть, освященную единением с Богом, почему подселением селением Вышнего, понимая явление Бога во плоти? Бог посреди его и не подвижется, поможет ему Бог утро за утро. И поскольку Бог посреди града, то дарует ему непоколебимость, посылая ему помощь при первых восхождениях света. И горнему ли Иерусалиму или Дольней Церкви приличествует ими сего града, осветил есть в нем селение свое вышней. И через сие это селение, в котором вселился Бог, стал Он посреди града и даровал Ему, да не подвижиться. Бог же посреди града, повсюду, до пределов круга, простирая равные лучи Своего промышления, ибо через сие соблюдается правда Божия, всем уделяющая благость в одинаковой мере. Поможет Ему Бог утро за утро, У нас утро производит чувственное солнце, когда появляется на нашем горизонте, а утро в душе производит солнце правды восхождением умного света, производя день в приявшем его. Ибо мы, человеки, во времена неведения были в ночи, но когда, расширив в себе владычественное в нас, воспримем в себя сияние славы и озаримся вечным светом, тогда поможет ему Бог. Утро за утро. Когда соделаемся чадами света, и ночь для нас прейде, а день приближися, тогда будем достойной помощи Божией. Посему Бог помогает граду собственным своим восхождением и явлением, производя для него утро. Ибо сказано, все человек — восток ими Ему». Посему в ком по рассеянии тьмы, неведения и лукавства сияет умный свет, для того настанет утро. Поскольку же свет пришел в мир, чтобы ходящий в нем не спотыкался, то помощь его доставляет утро. Или, может быть, поскольку воскресенье было в глубокое утро, то утро за утро поможет граду Бог, одержавший победу над смертью утром в третий день воскресенья сметошися языцы, уклонившися царства, дадя глаз свой вышний, подвижися земля. Представь город, против которого злоумышляют ополчившиеся на него враги, и между тем осаждают его многие народы и цари, скептроносцы каждого из их народов. Потом представь военачальника, непобедимого по силе, который внезапно является на помощь городу, прекращает осаду рассеивает сборище народов, обращает в бегство царей и производит сие единственно тем, что взывает к ним силою, поражает сердца их крепостью голоса. Посему какое, вероятно, произойдет смятение гонимых народов и предавшихся бегству царей, какой смешанный крик и непрекращающийся шум будет слышаться во время их беспорядочного бегства, Все места наполняются бегущими от страха, отчего в городах и селах, где являются беглецы, начинается волнение. Пророк показывает, что такая же помощь подана граду Божию Спасителям, когда говорит «сметошися языцей, уклонишися царствие, дадя глаз свой Вышний, подвижися земля». Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Пророк видел воплотившегося Бога, видел родившегося от святые девы Эмануила, еже есть сказаемо с нами Бог, и потому пророчески взывает Господь сил с нами, показывая, что это тот, который являлся святым пророком и патриархом. Заступник наш говорит: не иной Бог отличный от того, которым предали пророки, но Бог Яковль, сказавший служителю своему в откровении. Ас им Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Иаковль. «Придите и видите дела Божие, я же положи чудеса на земли, от емля брани до конец земли». Тех, которые далеки от слова истины, слово призывает приблизиться через познание, говоря «Придите и видите». Ибо как для телесных очей дальние расстояния делают неясным представление видимых предметов, а приближение смотрящих доставляет ясное познание видимого, так и при умственных созерцаниях, не приблизившийся к Богу и не сделавшийся Ему присным посредством дел, не может видеть дел Божиих чистыми очами ума. Посему сперва приидите, приблизьтесь, Потом видите дела Божии, которые чудны и дивны, и которыми, изумив народы, прежде враждебные и мятежные, привел их в тишину. Придите, чада, послушайте меня, также придите все труждающиеся и обременений. Это голос Отца с распростертыми объятиями, призывающего к себе да то ли упорствовавших. Посему, кто внял призывание?» Приблизился к повелевающему, тот узрит, все умиротворившего крестом, аще земная, аще ли небесная. Лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем. Видишь ли миролюбие Господа сил, потому что с ним невидимые силы ангельских воинств, видишь ли вместе мужество и человеколюбие воеводы сил? Будучи Господом сил и имея все сонмы ангельских воинств, он не уязвляет ни одного из противников, никого не низлагает, никого не касается, но сокрушает лук и оружие, и щиты сожигает огнем. Сокрушает лук, чтоб с него не пускали уже разженных стрел, ломает оружие, употребляемое в рукопашном бою, чтобы не могли получить ран те, на которых враг коварно нападает вблизи. И щиты сожжет огнем, лишая супостатов защиты и все обращая в благодеяние врагам. Упразднитеся и разумейте, яко аз есть Бог. Пока мы занимаемся предметами вне Бога, не можем вместить в себе познание Боги. Ибо кто, заботясь о мирском и погрузившись в плотскую рассеянность, может внимать учению о Боге и иметь довольно тщательности для столь важных умозрений? Не видишь ли, что слово, падшее в тернии, бывает подавлено тернием? А тернии плотские удовольствия, богатство, слава, житейские заботы. Ищущий познание о Боге, должен будет стать вне всего этого» и, приведя себя в бездействие страсти, воспринимать познание о Боге. Ибо в душу, затесненную предварительно занявшими ее помыслами, как войдет понятие о Боге, знал и фараон, что только праздному свойственно искать Бога, почему и укоряет Израиля «праздни, праздни есть те» и глаголите «Господу Богу нашему помолимся». Но как хороша и полезна для предающегося праздности Та праздность, которая производит в нем безмолвие, нужное для принятия спасительных учений, так худа праздность Афинин, которая, не во что же и на упражняхуся, развегла голодь что, или слышите новое. Сей праздности подражают некоторые и ныне, употребляя свободное время в жизни на изобретение какого-нибудь непрестанного нового учения. Такая праздность приятно нечистым и лукавым духом. Сказано, «Егда нечистый дух изыдет от человека, речет, возвращуся в дом мой, отнюду же изыдох, и пришет обрящий дом оны, и празден и пометен». Посему праздность наша да не откроет входа противнику, а напротив того не будет оставлять праздным внутренний наш дом, вселив себя предварительно Христа духом. Пророк сперва даровал мир, тем, которых до ли обеспокоивали неприятели, потом говорит «Упразднитесь от развлекающих вас врагов, чтобы в безмолвии созерцать вам учение истины. Посему и Господь говорит, всяк и же не отречется всего своего имения не может быть ему ученик. Итак, должно упраздниться от дел супружеских чтобы заняться молитвою, упраздниться от попечения богатстве, от пожелания земной славы, от наслаждения удовольствиями, от зависти и всякого злого дела против нашего ближнего, чтобы, когда душа наша в тишине и не возмущается никакою страстью, в ней, как в зеркале, было чисто и не мрачено Божие озарение. Вознесуся во языцах, вознесуся на земли. Очевидно, что Господь говорит сие о Своем страдании, как и в Евангелии сказано, «И аз, когда вознесен буду, вся привлеку к себе». И якоже Моисей, вознесе змею в пустыне, так и подобает вознестися Сыну Человеческому на земле. Итак, поскольку Ему надлежало вознестись на кресте за язычников и приять вознесение за всю землю, то, говорит, вознесуся во языцах. Вознесуся на земли. Господь сил с нами, заступник наш Бог Иаковль. Обрадованный Божьей помощью, пророк дважды возгласил то же слово. Господь сил с нами, как наступающий и наскакивающий на врага в совершенной доверенности к Спасителю душ наших, что при Его помощи ничего не постраждет. Ибо ащи Бог по нас, кто на Даровавший победу Иакову и после борьбы провозгласивший его Израилем, вот кто заступник наш. Сам он воинствует за нас, а мы да безмолвствуем, ибо то и есть мир наш, сотворивый обая едино, да оба созиждет воединого нового человека». на Псалом 48 В конец, сыном Кареловым Псалом. И языческие мудрецы пускались в умозрение о конце человеческом, но они разошлись в понятии всем. Одни утверждали, что этот конец есть знание, другие же успешные действования, иные разнообразные употребления жизни и тела, а другие, став скотоподобными, говорили, что этот конец есть удовольствие. Но по нашему учению, конец, для которого все делаем и к которому стремимся, есть блаженная жизнь в будущем веке. Лучше всего для разумной природы доселе ничего не изобретал еще разум. К такому концу побуждает нас и апостол, говоря, та же кончина, егда предаст царство Богу и Отцу. То же самое представляет и Софония в пророчестве, говоря от лица Божия. Суд мой в сомнище языков, ежеприятие царей, ежи на не мой, за не огнем рвения моего поядена будет вся земля, яко тогда обращу к людям многим язык в рот его, ежепризывайте всем имя Господне, работайте ему под игом единим. Посему думаю, что и польза псалмов, имеющих такое надписание, возводится к сему же концу. Такому понятию не противоречат и те, которые сие над Писанием переводят на победу или победная песнь или победителю. Поскольку пожертвовость смерть победою и истреблена сказавшим ас победих мир, и поскольку все препобеждено Христом, и о имени Его всякое колено поклонится небесных и земных и преисподних, то справедливо Дух Святый в победных песнях предвозвещает уготованное нам в будущем. «Услышите я все языцы, внушите все живущие по вселенной земнородней же и сынове в купе богат и убог». Весьма обширная нужна храменная для слушателей, призывающему к слышанию псалма все народы и всех, наполняющих вселенную своими жилищами, А думаю, что он с высокой проповедью к слушанию привлекает и созывает и земнородных, и сынов человеческих, и богатых, и убогих. Но какая же эта стражба, столь возвышенная над целой землей, что с высоты ее можно видеть все народы и объять взором целую вселенную? Кто столь громогласный провозвестник, который возглашает внятно для столь многих вместе слухов? Где это храмина, которая может вместить всех собирающихся? Как велик и сколь мудр сей учитель, который находит уроки, достойные такого собрания? Потерпи немного и узнаешь, что последующее достойно такого предвозвещения. Ибо собирающий и созывающий всех на проповедь, есть утешитель, дух истины, который спасаемых собирает через пророков и апостолов». И поскольку во всю землю изыди вещания их, и в концы вселенной глаголы их, то посему сказано «Услышите все языцы и всеживущие по вселенней». Посему и Церковь собрана из всех состояний, дабы никто не оставался лишенным пользы. Ибо три четы званных, в которых заключается весь род человеческий, языцы и живущие по вселенней, земнородные и сыны человеческие, богатые и убогие. И действительно, кого Бог оставил вне проповеднической храмины? Чуждые веры, наименованные языками, пребывающие в церкви обитателями вселенной, земнородные – это мудрствующее земное и преданные хотением плоти, сыны человеческие – Это прилагавшие некоторые старание и упражнявшие разум, ибо особенное свойство человека разумность. Богатые и убогие сами собою показывают свое отличительное свойство. Одни в избытке обладают необходимым, другие живут, нуждаясь в необходимом. Поскольку же врач душ не придох призвать и праведники, но грешники на покаяние то в каждой чите прежде призываемыми поставил достойных осуждений, ибо языки хуже живущих по вселенной, впрочем, предпочтены в призвании, чтобы находящиеся в худом состоянии прежде получили пользу от врача. Опять земнородные поставлены прежде сынов человеческих и богатые прежде бедных. Разряд отверженных, которым трудно спастись, призван прежде бедных. Ибо таково человеколюбие врача, немощным первым подает он помощь. Но общение в призвании приводит вместе и к миру, так что и те, которые дотоли по образу жизни противны были друг другу, через собрание воедино приучаются ко взаимной любви. Да знает богатый, что он, и бедный, призваны равночестную проповедью. Сказано в купе «богат» и «убог», Оставь вне свое преимущество пред низшими, и течение богатством, и потом уже входи в Церковь Божию. Посему и богатый не превозносись над убогим, и убогий не бойся могущества всем изобилующего, и сыны человеческие не унижайте земнородных, и земнородные опять не чуждайтесь, сынов человеческих, и языки свыкнитесь с живущими по вселенной, и, живущие по вселенной с любовью примите чуждих от завет. Уста мои возглаголят премудрость и поучение сердца моего разум. Поскольку, по слову апостола, сердцем веруется в правду усты же исповедуется во спасение, а совокупное действование того и другого в всем деле предполагает совершенство, то пророческое слово сообъяло в себе то и другое и действование уст, и поучение сердца. Ибо если не запасено в сердце добра, то как изнесет устами сокровища, не обладающие им в тайне? Если имеющие доброе в сердце не возвещают о нем словом, то ему будет сказано, премудрость сокровенна и сокровище не явлена, кая польза есть в обоих. Посему для пользы других уста моя да возглаголят премудрость, а для собственного моего преспеения сердце допоучается да разуму преклоню в притчу ухо мое отверзыва в псалтире гонание мое еще пророк говорит в похвалу своего лица, чтобы не были презрены слова его как предлагаемые человеческим изобретением. чему учит меня дух говорит он то возвещаю вам говорю не свое нечеловеческое. Но поскольку я стал внимателен к гонаниям Духа в тайне преподающего нам Божию премудрость, то я открываю и привожу вам в ясность ее ганание, но открываю не иначе, как псалтирем. а псалтирь — есть музыкальное орудие, издающее звуки под лад сладкопению голосом. Посему словесный псалтирь тогда особенно отверзается, когда дела приводятся в согласие со словами, и тот есть духовный псалтирь, кто сотворил и научил. Пророк в псалмах отверзает ганание, собственным примером показывая возможность исполнить преподаваемое. Как не сознающий за собою в жизни ничего нестроенного и несообразного, с уверенностью пророк произносит следующие слова «Скую боюсь в день, люд» Беззаконие пяты моя не обыдет меня. Днем лютым называет день суда, о котором сказано, «День Господень грядет неисцельный, на все народы, всей день, — говорит пророк, — обыдут каждого, — совете его». И тогда-то, как не сделавши ничего беззаконного на пути жизни, не побоюсь дня лютого, ибо следы грехов не окружат меня, Не обыдут меня в безмолвном обвинении, возводя на меня обличение, потому что не восстанет против тебя иного обвинителя, кроме самих дел, из которых каждая явится в собственном своем виде, предстанут блуд, татьба, прелюбодеяние, напоминая и ночь, и образ грехопадения, и отличительные его свойства, и вообще предстанет всякий грех, принося с собой ясное напоминание, свойственного ему признака. Итак, меня не обыдут следы грехов, потому что я преклонил в притчу ухо мое и отверз в апсалтире гонание мое. Надеющийся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящийся. У пророка слово к лицам двоякого рода, к земнородным и к богатым. К одним обращает речь, не излагая их мнение о силе своей, к другим, не излагая их превозношение избытком мнения. «Вы», — говорит, — «надеющиеся на силу свою, — это земнородные, которые уповают на телесную крепость и думают, что человеческая природа имеет достаточные силы совершенно выполнить человеческие желания. И вы, уповающие на неверное богатство, послушайте». Вам нужна искупительная цена для изведения вашего на свободу, которую вы утратили, будучи побеждены насилием дьявола, потому что дьявол, взяв вас в рабство, не освободит от своего учительства, пока не пожелает обменять вас, побужденный к тому каким-нибудь драгоценным выкупом. Посему предлагаемое выкуп должно быть неоднородно спорабощенными но в большей мере превышать их цену, чтобы дьявол добровольно освободил от рабства пленников. Поэтому брат не может вас выкупить, ибо никакой человек не в силах убедить дьявола, чтобы освободил от своей власти однажды ему подпадшего. Человек из-за собственной грехи не может дать Богу умилостивительной жертвы. Как же возможно сделать это за другого? А что же бы мог он приобрести в семь веке столько стоящее, чтобы оно служило достаточной заменой за душу, по природе драгоценную, потому что она создана по образу Творца своего? И какой труд настоящего века доставит душе человеческой достаточный запас к переходу в век будущий? Посему, просто разумею слова сии так, хотя бы кто представлял себя весьма могущественным всей жизни? Облажен был множеством имения, псалом учит отложить гордое себе мнение, смириться под крепкую руку Божию и не надеяться на силу свою, не хвалиться множеством богатства. Но можно и возвыситься несколько мыслью и под надеющимися на силу свою и хвалящимися множеством богатства разуметь душевные силы, потому что и сама душа не имеет достаточных сил к своему спасению хотя и совершен кто в сынах человеческих, но не имея в себе премудрости Божией, ни во что вмениться, хотя усвоил себе множество умозрений из мирской мудрости и собрал некоторое богатство ведения, но пусть услышит правду вполне, а именно, что всякая душа человеческая подклонилась под тяжкое иго рабства общему всем врагу и, утратив свободу, данную Творцом ее, — отведена в плен грехом. Но всякому пленнику для освобождения нужна цена искупления. Брат не может искупить брата своего, потому что искупающий собой и другого должен быть гораздо превосходнее содержимого во власти и уже рабствующего. Но и вообще человек не имеет такой власти и пред Богом, чтобы умилостивлять его за грешника, потому что и сам повинен греху. В бы грешиша и лишении суть славы Божия, оправдаем мы ту Его избавлением, еже Христе Иисусе Господе нашим. Посему не даст Богу измены зася и цену избавления души Своей. Итак, не брата ищи для своего искупления, но Бога человека Иисуса Христа, который един может дать Богу измену за всех нас, Потому что его, предположи Бог, очищение верою в крови его. Моисей был брат израильтянам, однако же не мог искупить их. Как же искупит человек обыкновенный? Пророк говорит сперва утвердительно, брат не избавит, а потом силою присовокупляет вопросительно, избавит ли человек. Моисей не освободил народ от греха, но только умолил Бога не карать за грех. Он и за себя не мог дать измены, когда впал в прегрешение, и после столь великих чудес и знамений, какие видел, произнес слово сомнения. Послушайте меня, непокоривие, еда из камни сего изведем вам воду, почему и Господь за сие слово к Моисею и Арону понеже неверовости мне, осветите меня пред сынами израильтискими, сего ради не введете вы сон сего в землю, Юже дах им. Посему не даст Богу измены зася? Ибо что может человек найти столь ценное, чтобы дать в искупление души своей? Но нашлось одно равноценное всем вместе людям, что и дано в цену искупления души нашей. Это святая и многоценная кровь Господа нашего Иисуса Христа, которую Он пролил за всех нас. Почему мы и куплены ценою? Итак, если брат не избавит, избавит ли человек? Если человек не может избавить нас, То искупивший нас не человек. Посему, если Господь пожил с нами в подобии плоти греха, То не почитая его за сие простым человеком, Не признавая в нем силы божества. Он не имел нужды давать Богу измены за ся, И избавлять собственную душу, потому что греха не сотвори, не обретейся лезть во устьях его. Итак, никто не может выкупить сам себя, пока не придет возвращающий пленение людей ни с ни дарами, как написано у Исаии, но Своею кровью. Он нас, которые не братья Ему, но стали врагами через свои грехопадения, Он, не простой человек, но Бог». Нарицает и братьями своими, ибо сказано «Возвещу имя твои братья и Моей». Посему искупивший нас, если обратим мысль на его естество, не брат нам и не человек, если же возьмем во внимание благодатное его снисхождение к нам, то и братьями нас называет, и не сходит к человечеству тот, кто не даст Богу измены зася, но даст измену за весь мир, ибо не имеет нужды в очищении, но сам, Есть очищение. Таков бы нам подобаше архирей Преподобен, не злобив, бесквернен, Отлучен от грешник и выше небес бывый. И жени имать по вся дни нужды, Яко же первосвященницы, Прежде о своих гресех жертвы приносите, Потом же о людских невежествиях. Потом пророк говорит, И утрудися в век, и жив будет до конца. Источная жизнь, сила, неутомимое естество утруждался в всем веке, когда утружьте от пути, сидяши на источнице. И же не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие, ибо Отец не даст преподобному своему видеть и истление, когда будут умирать хвалящиеся упраздняемую мудростью, а если угодно разуметь и слова и о праведных людях, то вспомни Иова, который говорит «Человек рождается на труд». Также апостола «Паче всех их потрудился и в трудех множие». Итак, кто потрудился в веке семь, жив будет до конца. А кто живет в роскоши и во всяком распутстве, по изнеженности облекается в парфиру и висан, веселится на вся дни светло и избегает того, чтобы трудиться ради добродетели, Тот не утрудился в семь веки и не будет жив в будущем, Но издали станет взирать на жизнь, мучимый в пламени печном. Но кто выдержал тысячу подвигов ради добродетели И для приобретения ее с избытком испытал себя в трудах, Тот жив будет до конца, как много потрудившийся в скорбях Лазарь, Как приутружденный в борьбе с противником Иов. Ибо сказано, о почише при труждении. Посему и Господь призывает к успокоению труждающихся и обремененных. Почему же трудящиеся в добрых делах называются обремененными? Потому что ходящий хаждаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, в землюще рукояти своя полны плодов, которые возвращены им по мере посеянного. Посему обремененными называются те, которые, поскольку сеяли о благословении, о благословении пожинают и заготовляют себе с вечным весельем рукояти духовных плодов. Кто избавлен Богом, давшим за него измену, тот утрудился в веки семь, а потом жив будет до конца. Он и не узрит пагубы, егда увидит премудрые умирающие. Кто путь тесный и многотрудный, предпочел пути гладкому и спокойному, тот во время Божие посещения, когда неуверовавшие словесам Божьим и ходившие по желаниям суетного своего сердца, отведены будут на вечную казнь, не узрит вечной пагубы непрекращающегося злострадания. А мудрыми пророк называет. Или сильных в хитростей, о которых говорит Иеремия, что мудри суть ежетворите злая, благ же творите не познаша, или разумеет под мудрыми и учеников князей века сего, пристающих, которые глаголище быть и об обьюродеше. Почему премудрость мира сего буйство у Бога есть? И поскольку сия премудрость делает глупыми, то Бог говорит, что Он погубит премудрость премудрых и разум разумных отвергнет. Посему правдоподобие лжеименного ведения для убеждающихся в них служит причиной смерти. И таковой смерти не узрит искупленный тем, кто благоволил буйством проповеди спасти верующих. Вкупе безумен и несмыслен погибнут и оставят чуждим богатство свое. И гроби их, жилище их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена своя на землях. Выше псалмопевец назвал родовым именем мудрыми, и их же теперь подразделительно называет безумными и несмысленными. И очевидно, что мудрыми их назвал, воспользовавшись именем, какое сами давали себе по самомнению, как и богами называет тех, которые по природе не боги. Следуя в этом обыкновению обольщенных, так и мудрыми назвал безумных и несмысленных. Можно же различить по понятию безумного и несмысленного, безумен, кто лишен благоразумия и не имеет проницательности в делах обыкновенных и человеческих. Так в общем употреблении называются благоразумными, которые в житейских делах различают полезные и вредные, почему и в Евангелии сказано «Яко сынове века сего, мудрейший паче сынов света, вроде своем суть. Ибо они не просто мудрейшие, но только в том отношении, как проводят эту плотскую жизнь. Они называются также строителями неправедными, за благоразумие в устроении своей жизни. В том же значении мудры и которые устраивают себе норы и в опасных случаях всеми мерами избегают ударов в голову. Несмысленным же называется тот, кто не имеет преимущественного в человеке, а это познание Бога Отца, признание Слова, сущего в начале у Бога и просвещение, подаваемое от святаго Духа. Такой ум имеют те, которые могут сказать с Павлом «мы же ум Христов и имамы». Впрочем, по слову употреблению Писания, слова «безумный» и «несмысленный» заменяются одно другим. «Безбожного» называет оно «безумным», говоря, «рече безумен в сердце своем несть Бог», и опять «вредный» для жизни именует «несмысленным», как апостол выражается впадающих в похоти многие «несмысленный», и вреждающие. Таким образом, безумные и несмысленные стремятся к одному общему концу, к погибели. Но может иной сказать, что безумным называется живущий по-язычески, а несмысленным, ограничивающий жизнь по-иудейски одним хранением закона, ибо такому безумному по причине Его безбожия сказал Бог: «безумни, всю ночь душу твою и от тебя. А плотский Израиль назван несмысленным у пророка, который говорит и Бяши Ефрем, я как безумный египта маляши и воассирианы от Идоша». Посему, когда они все вообще сокрушались от собственного своего неведения, мы, чуждые, делаемся наследниками их богатства. Ибо наши стали заповеди, наши пророки, наши патриархи, все от века жившие праведные. Нам оставили богатство свое, погибшее в безумии своем. Их-то жилище, то есть безумного и несмысленного, суть гроби во век, у кого жизнь наполнена мертвых дел по причине всякого греха, у тех жилище во век гроби. Кто стал мертв грехопадениями, тот живет не в доме, но в гробу, потому что душа его омертвела. В доме живет нехитрый нравом и простосердечный Иаков, о котором написано, чтобы из человек не лукав и благ живый в дому, а в гробу живет совершенно порочный, который не полагает и основания к обращению от мертвых дел, но уподобляется гробу повапленному, который наружностью привлекает взоры, внутрь уду же полон суть костей мертвых и всякие нечистоты». Посему, когда говорит такой человек, не слово Божие отверзает уста, но гроб отверст гортань его. Если кто, веруя во Христа, не являет дел сообразных с верою, тот, как внимающий дурным учением и худо постигающий намерение Писания, сам себе высекает гробницу в камне. Селение их в рот и рот, то есть гробы жилища их вовек. Пророк, объясняя, какие разумеет гробы, и желая показать, что говорит о телах, в которых обитают души омертвевшие от пороков, к слову гробы присовокупил селение их в рот и рот, потому что тела человеческие всегда называются селениями. Они же нарекают и имена свои на землях, ибо имя нечестивого не вписывается в книгу живых, не причисляется к церкви первородных и зачтенных на небесах напротив того имена их остаются на земле потому что сию приходящую и маловременную жизнь предпочлений вечным селением не видишь ли что иные строят в городах площади и дома для телесных упражнений воздвигают стены сооружают водопроводы и что имена их даются сим земным зданиям, а некоторые Положив клеймо своего имени на конских табунах, вздумали тем и по жизни надолго продлить о себе память и чтобы в самих гробах показать пышность на гробницах начертали свои имена. это те, которые мудрствуют земная и здешнюю славу, памятование людей почитают чем-то достаточным для своего блаженства. И если видишь, что иной гордится лжеименным видением, присоединяется к последователям каких-нибудь негодных учений и вместо имени христианина называет себя по имени какого-нибудь ересиначальника, Маркиона или Валентина, или одного из возникших ныне, то знай, что и такие люди нарекоши имена своя на землях, причислив себя к людям растленным и совершенно земным. И человек в чести и не разуме — Приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазным, и посих во устех своих благоволят. Велика весь человек, и, дорогая муж, творяй милость. Его драгоценность заключается в естественном устройстве, ибо что иное на земле сотворено по образу Создателя. Кому иному даны начальство и власть над всеми тварями, живущими на суше, в водах и в воздухе, Немного ниже он ангельского чина, и то по причине соединения с земным телом. Но хотя Бог сотворил человека от земли, а слуги своя огнь палящ, впрочем, и в человеках есть способность разумевать и познавать своего Творца и Зиждителя, ибо в дуну в лице, то есть вложил в человека нечто от собственной своей благодати, чтобы человек по-подобному познавал подобное. Впрочем... В таковой чести Сы и тем самым, что создан по образу Творца, почтенный паче неба, паче солнца, звездных сонмов, ибо какое небо называется образом Бога Вышнего, какой образ Творца имеет в себе солнце или луна, или прочие звезды, им даны тела неодушевленные и вещественные, хотя и прозрачные, у них нет ни разумения, ни произвольных движений, ни самовластной свободы напротив того. Они рабы надлежащей необходимости, по которой всегда неизменно вращаются около одного и того же. Паче всего этого, превознесенный честью человек, не разуме, но перестав подражать Богу и уподобляться Создателю, соделавшись рабом плотских страстей, приложися скотом несмысленным и уподобися им. То как конь же на неистов ржет к жене искреннего своего то как хищный волк устремляется на чужое, а иногда через козни против брата своего в лукавстве уподобляется лисице. Но подлинно это избыток несмысленности и скотского неразумения, если созданный по образу Творца не сознает первоначального своего устройства, не хочет уразуметь всего Божие о нем домостроительство и по-оному заключать о собственном своем достоинстве И до того забывает все это, что, отвергнув образ небесного, восприемлет образ перстного. И чтобы он не прибыл во грехе, ради него слово плоть бысть и Вселисевны, и, и до того смирила себя, что явило послушание свое даже до смерти, смерти же крестные. Если не помнишь первоначального своего происхождения, то составь понятие о своем достоинстве — повозданной за тебя цене. Посмотри, что дано взамен тебе, и познай, чего ты стоишь. Ты куплен многоценной кровью Христовую, не будь же рабом греха, уразумей себе цену, чтобы не уподобиться скотом несмысленным. Сей путь их соблазн им. Домостроитель наш Бог останавливает нас на пути порока, полагая нам притыкание и препятствия, чтобы мы, оставив неразумную жизнь, посих воустех своих благоволили, сердцем веруя в правду, усты же исповедуя во спасение. Павел гнал и разорял церковь Христову, продолжал идти путем лукавым, но посих воустех своих благоволи, возвещая в сомнищах, якосей есть Христос, Яко овцы в ааде, положи, смертью посет я. Людей скотоподобных и приложившихся скотом несмысленным, как овец, не имеющих ни разумения, ни силы защитить себя, похищающий в плен, как враг, верку уже в собственную свою ограду, и пасти их поручил смерти, Потому что смерть посла человеков от Адама и во времена жительства по закону Моисееву, пока не пришел истинный пастырь, который положил душу свою за овец, и потом, воскресив их с собою и не изведя из темницы адской в утро воскресенье, предал пасти их правым, то есть святым ангелам, и обладают ими правие за утро». Ибо каждому из верных представлен ангел, достойный того, чтобы видеть Отца Небесного. Таким образом, правие обладают ими по освобождении их от самого горького рабства и обладают по достижении ими утра, то есть по пришествии их к востоку света. Рассмотри всю связь употребленных в Писании речений. Человек в чести Сыне разуме, приложися скотом несмысленным. Потом... Когда он, в себя чуждым, Божие слово стал бессловесным, враг, похитив его, как овцу, не имеющую пастыря, положил в аде и отдал пасти смерти. Посему избавленный из ада и освобожденный от лукавого пастыря, говорит Господь посет меня. Посет не смерть, но жизнь, не падение, но восстание, не ложь, но истина. И помощь их обетшает в Ааде. Пророк, или говорит сия о смерти, которая при всех своих пособиях не могла удержать посомых ею против того, кто не изложил имущего державу смерти. Все пособия их стали ветхи и бессильны. Тогда окажется ничтожной и помощь людей, приличенных умом, которые высоко думают о своем богатстве и славе и власти. В аде обещает, когда обнаружится их бессилие, или. Может быть, помощь праведных, искупленных Господом, прострется до ада, ибо они, не обетование, Богу лучшее, что нас предзревшую, да не без нас совершенство примут, предварившие нас. Абачий Бог избавит душу мою из руки адовы, егда приемлет меня. Ясно пророчествует о сошествии во ад Господа, который вместе с другими душами избавил и душу самого пророка чтобы она не оставалась в ааде не убойся егда разбогатеет человек или егда умножится слава дому его не убойся говорит пророк егда разбогатеет человек и сия проповедь необходима живущим по вселенной земнородным и сынам человеческим в купе богатым и убоим не убойся егда разбогатеет человек Когда видишь, говорит пророк, что неправедный богат, а праведный беден, не убойся сам в себе, не смущайся мыслью, что будто уже вовсе нет Божия промысла, назирающего дела человеческие, или хотя и есть Божий надзор, но он не простирается до мест надземных, чтобы проникать и в наши дела. А если бы промысел уделял каждому, что ему свойственно, то были бы богаты праведные, которые умеют пользоваться богатством и бедны порочные, которые обращают богатство в орудие своей порочности. Итак, поскольку между языками и земнородными многие думают подобным всему образом, и из видимого неравенства в разделе житейских благ заключают, что мир оставлен без промысла, то к ним обращает речь Псалом, успокаивая невежественное волнение их мыслей, как и вначале их же призывал к слушанию наставлений. Или, может быть, пророк простирает речь и к одному, собственно, лицу бедного, говоря «не убойся, егда разбогатеет человек», ибо бедные имеют особенную нужду в утешении, чтобы не устрашиться сильных. Богатому, — говорит пророк, — нет никакой пользы в богатстве, когда он умирает, потому что не может взять его с собой, и из наслаждения богатством получил он только ту выгоду, что душа его всей жизни была ублажаема ласкателями. В них же умреть, — говорит пророк, — не возьмет всего этого изобилия, а едва возьмет одежду для прикрытия своего срама и ту, если угодно будет слугом, снаряжающим его к погребению». Счастлив он, если получит в удел немного земли, которую из жалости дадут ему погребающие, и те сделают для него это из уважения к общему человеческому естеству, не ему принося дар, но оказывая честь человечеству. Посему не смотря на настоящее». Но ожидай той блаженной и нескончаемой жизни, ибо тогда увидишь, что праведнику служит во благо и нищета, и славы, и лишение наслаждений. И не смущайся, видя, что ныне мнимые блага разделяются как бы неправедно, ибо услышишь, как будет сказано богатому «восприял, если благая твоя в животе твоем», а бедному, что он принял злая в жизни своей, почему справедливо один утешается, а другой страждет. Исповесть тебе, егда благосотворишь ему. О перстном человеке, который благами почитает одни преимущества сей жизни, богатства, здравия, могущества, о нем говорит пророк, что исповесться Богу, когда будет ему благосотворено, а в несчастьях изрыгнет он всякую хулу ибо пророк, оставив бедного, обращает уже речь к Богу в обвинении богатства, включая и то, что богатый только в счастье благодарит Бога, а при горестных обстоятельствах не бывает благодарным. Подобно всему и дьявол приводит в обвинение Иова, что «не ту не Иов чтит Господа, но имеет награду за благочестие, богатство и прочее». Посему для показания добродетели сего мужа, Бог лишил его всего, что он имел, чтобы из всего явствовала благодарность его человека Богу, В нидиши даже дорода отец его. Думая, что сие говорится о грешнике, который столько знает Бога, сколько придано ему обычаем отцов его, силой же собственного мышления, ничего не приобретает и не присовокупляет в себе к познанию истины. Столько, говорит пророк, приближаешься ты, Боже, и такое в нем и тебе понятие, какое было вроде отец его. И здесь пророк изображает великую недеятельность разумения, совершенную оземленелость и плотолюбие человека, который погряз в богатстве и роскоши, имеет ум, подавленный житейскими заботами, посему даже до века не узрит света». Ибо верившиеся путеводительству слепых учителей сами себя лишили наслаждения светом. Но слова «внидишь» и даже до рода «отец его» имеют еще и другой смысл. А именно, ты наказываешь не тех только, которые предаются порочной жизни и учениям, хотя отеческим, но чуждым благочестия, но подвергаешь взысканию и тех, которые были виновниками превратных учений. И сие, значит, сказанное, в и даже до отец его. Ибо виновен не только имеющий худые понятия о Боге, но и тот, кто довел других до сей погибели. А таковы те, которые наследовали грех предков и, утвердив его в себе давним обычаем, сделали неизгладимым. Даже до века не узрит света, ибо припровождаются они во тьму кромешную. То будет плач и скрежет зубом, и подвергается сему по праведному суду Божию, потому что в жизни сей ради худых своих дел ненавидели свет. Человек в чести не разуме, приложися с котом несмысленным и уподобися им. Это голос сожалеющего. Человек, малым чем умаленный от ангела, о котором и Соломон говорит, велика весь человек, и, дорогая муж, творяй милость, сей человек, от того, что не сознал своего достоинства, но покорился плотским страстям, приложися скотом несмысленным и уподобися им». 59. Когда смотрю на ваше усердие слушать и на немощь сил своих, приходит на мысль изображение уже подросшего младенца, который еще не отнят от груди и тревожит матерний сосед с сушенной болезнью. Матерь знает, что у нее пересохли источники молока, но привлекаемая и обеспокоенная младенцем, дает ему сосцы, не с намерением напитать его, но чтобы прекратить его плач. Так хотя и мои силы иссушены долговременными и различными телесными недугами, однако ж готов предложить вам, если не наслаждение значительное, то некоторое удовлетворение, потому что при избыток вашей любви, удовольствуется и тем, если одним моим глазом утолится ваше влечение ко мне. Посему дослышит мое вещание Церковь Божия. И да научиться говорить то, что недавно мы произносили, дашь нам помощь от скорби и сует на спасение человеческо. Таким образом, смысл псалма не позволяет, может быть, мне и отговариваться болезнью, если скорбь уготовляет помощь, а не предлогом служит к немощи. Итак, тем, которые отринуты были за грехи и потом опять приняты по человеколюбию Божию, прилично говорить Боже, отринул Есий и не сложил Еси нас, разгневался Еси и ущедрил Еси нас. Лучше же сказать, поскольку слово по естественному ходу мысли встретилось с разумеемым в псалме, то коснемся несколько его истолкования. История предлагаемого псалма буквально по его надписанию доселе не отыскана ни в одном из богодухновенных сказаний. Впрочем. Прилежные испытатели Писания найдут нечто сходное сей истории во второй книге царств, в которой написано «И порази Давид Адразара сына Рава, царя Сувска, идущего ему поставить и руку свою на реце Ефрате, и предвзя Давид от него тысячу колесниц, и семь тысяч конник, и два десять тысяч мужей пешцев, и разруши Давид все колесницы, и остави себе от них сто колесниц». И немного ниже сего говорится, и царство Давид над всем Израилем, и бедовит, творяй суд и правду, и Иоав, сын Саруин, над воинствы. И немного далее, и послаша сынове Амонии, и Яша Сирию во Фраамлю, и Сирию Сувску, два десять тысяч мужей. И види Иоав, якобысь на него противные лице брани, и избра от всех юнош Израилевых, и устроя их противу сириан И видишь рабы Адразаровы, подоши пред Израилем, и прибегоши к Израилю, и работаши им. Сею историческую выпискою находим согласным и надписание псалма. За исключением того, что временем всего а азначено то, в которое Давид сделался наиболее славен и знаменит своими воинскими доблестями. Поэтому достойно исследования, почему он начинает сетованием и плачем, когда надлежало радоваться и благодушествовать по причине своих успехов, ибо иные речения прилично торжествующим, иные печальным. Победы же бывают поводом к всенародному торжеству не только для воинов но и для земледельцев, купцов, ремесленников, для всех пользующихся благами мира. Итак, почему же говорит Божий отринул на Еси и не зложил Еси нас, а между тем Бог соделал их победителями? Каким образом не зложил тех, которых столько усилил, умножив у них оружие, колесницы, коней, подданных, и сделав их данницей целую страну, всю Аравию, Финикию и Месопотамию? Любопытно узнать, не выражают ли слова сии какой-нибудь неблагодарности. Давид разбил сперва Адрозара царя Сувского, взял у него тысячу колесниц, семь тысяч пешцев, потом поработил царя Сирийского, который помогал побежденному и сделал его своим данником, в одно мгновение времени побил у него двадцать две тысячи, И третий одержал победу, когда сынов Омоновых, ополчившихся пред вороты Града, победил его военачальник Иоаф, который, разделив свои силы на две части, одних встретил спереди, а других одолел, зайдя в тыл. Как же среди таких доблестных подвигов выражается так печально и уныло, говоря «Боже, отринул на Исии и не зложил Исинас», разгневался Исии и ущедрил Исинас. Хотя временем всего столпописания было время успехов, однако же сила написанного относится к концу, а под концом, разумеется, что приключится при скончании веков. Посему говорит, что псалом написан, а изменитесь о хотящих. Вообще же, можно разуметь о всем роде человеческом, так как польза псалма простирается на всех. Ибо изменяющиеся и изменитеся хотящие — суть те, которые ни тела не сохраняют в одинаковом состоянии, ни в расположении своем не бывают всегда тверды, но изменяются в теле с переменой возрастов и переменяют мысли, соображаясь с различными обстоятельствами. Ибо мы инаковы, когда еще дети, инаковы, когда уже юноши, иными делаемся возмужав и опять совершенно изменяемся, состарившись. А также мы инаковы при радостном состоянии дел, и иными делаемся, находясь в горестном стечении обстоятельств. Мы инаковы, когда больны, и инаковы, когда здоровы, инаковы во время брачного торжества, инаковы во время сетования. Или, поскольку не сказано о изменяемых, но о изменитесь хотящих, о сие речении имеет вид пророчества, потому что указывает на будущее время» то под изменитесь и хотящими приличнее разуметь тех которые оставив привычку отцов к суетному будут соображать жизнь свою с евангельской строгостью посему псалом написан не о тогдашних иудеях но о нас изменитесь и хотящих о нас которые многобожие обменивают на благочестие и идольское заблуждение на познание сотворившего нас которые вместо беззаконного сластолюбия избирают законные целомудрие и свирели лики, пьянства заменяют псалмом, постом и молитвою. Итак, если кто скажет, что псалом сей написан о нас, тот не погрешит против истины. Посему и словеса Божия суть нашей, и в Церкви Божией, как Бога неспосланные дары читаются при каждом собрании, Составляя как бы некоторую духовную пищу, подаваемую от духа. Но псалом сей написан и в столпописании, То есть его не должно слушать небрежно. Не давай же словам псалма, напечатлев их в памяти на короткое время, Потом сливаться и изглаждаться в уме твоем, Как написанное на веществе скорогибнущем вскоре начинает исчезать, Но храни их написанными в душе твоей, как на столпе, то есть неизменными, твердыми, навсегда укорененными в памяти. А если Иудей будет исключать нас, говоря, что Псалом писан не о нас, то пристыдим его написанным в том же Псалме, объяснив ему нераздельность призвания и то, как оно сводит далеких между собою, созывает дальних и многих делает едиными через веру во Христа. Сказано Мой есть Галаат, и мой есть Моносий, и Ефрема наименовал, и Иуду присовокупил, и Маава причислил, грозит наступить на Идумею и вместе благовествует о покорности всех. Мне и на племенницы покоришися. Боже отринул на отринул еси нас, которые удаляются от Тебя по мере грехов своих, не изложил в скопище нашего лукавства, Благодетельствуя нам тем, что приводит нас в немощь, разгневался Ииси, когда бехом естеством чада гнева, упование неимущей и безбожней в мире, ущедрил Иси нас, когда единородного Твоего предположит и в жертву умилостивление за грехи наши, чтобы в крови Его нашли мы избавление. Но мы... А благодетельственные тобою не познали бы сего, если бы не напоил еси нас вином умиления. Вином называется слово, которым ожесточенное сердце приводится в чувство. Дал еси боящимся тебе знамение, еже убежать от лица лука. Моисей на косяках дверей домов израильтян полагал в знамении кровь овщью, а ты дал нам знамение. Самую кровь непорочного Агнуса, Закланова за грехи мира. И Езекиль говорит, что дается знамение на лица. Сказано, идите вслед его, Иссиците, и не пощадите, и не помилуйте Старца, и юношу, и деву, и младенцы и жены, И в потребление. А ко всем на них же есть знамение, Не прикасайтесь. Бог возглаголова святем Своим Возрадуйся и разделю Секиму. Секима избранное, участок земли, данный Иаковом Иосифу, прообразует завет, который, по видимости, был дан одному Израилю. Сей это избранный завет, сие это наследие народа, обращу в раздел и сделаю общим с прочими. А когда завет будет разделен между всеми, и польза сделается общей для всех облагодетельствованных Богом, Тогда ее доль жилищ размерится, то есть вся вселенная, как пожребием разделена будет для селений на всяком месте. Тогда и далеких между собой приведет соприкосновение умиротворяющее Ащеземная, ащеле Небесная, и средостение ограды разоривы сотворит обая едино. Мой есть Галаат, и мой есть манасии. Галаат есть потомок Моносии. Сим показывается исходящий от Бога последовательный ряд патриархов, от них же Христос по плоти. И Ефрем заступление главы Мояя, Иуда царь Мой. Расторженные части соединяет единомыслием. Мав, коноп упования, или, как другой толковник говорит, коноп омовения или коноп беззаботности, то есть человек отверженный, которому с угрозой сказано, что не взойдет в церковь Господню, ибо не внидит амонитин и мавитин до третьего и до десятого рода и даже до века. Впрочем, поскольку крещение подает оставление грехов и должникам доставляет беззаботность, то пророк, указывая на избавление и на усвоение Богу через крещение, говорит, мав есть коноп омовения или коноп беззаботности. Итак, все иноплеменницы покоришися, подклонившись под иго Христова. Посему-то и налагает сапог свой, а сапог божества есть богоносная плоть, через которую оно снизошло к человекам. Всей надежде, ублажая время пришествия Господня, пророк говорит, кто введет мя в оград ограждения. И, может быть, разумеет церковь, называя градом, потому что она есть собрание вселяющихся законно, и градом ограждения по ограде веры. Почему один из толковников весьма удачно перевел «в оград огражденный». Итак, Кто мне даст видеть Сие великое зрелище, Бога, пришедшего к человекам? На Сие то указывают слова Господа, Яко мнозий пророций и праведницы, Вожделеша видите, Я же видите и не видишь. Дашь нам помощь от скорби. Будем искать помощи ни в крепости, ни в благосостоянии плоти. Пожелаем заступления ни от кого-либо и почитаемых знатными у людей ни множеством денег, ни превосходством силы, ни высотою славы приобретается победа напротив того, из преизбытка скорби Господь подаст помощь взыщущим его. Таков был и Павел, который скорби ставил себя в похвалу, почему мог говорить Егда не существуют, тогда силен есмь!» Дашьте нам, Господи, помощь от скорби, ибо скорб терпение соделывает, терпение же искусство. Искусство же упование, упование же не посрамит. Видишь, куда возводит тебя скорбь, к непостыдному упованию. Болен ли ты, благодушествуй, потому что Его же любит Господь, наказует? Беден ли ты, веселись, потому что ожидают тебя Лазаревы блага? Терпишь ли бесчестье за имя Христова, ты блажен, потому что бесчестье твое обратится в ангельскую славу? Убедим себя, братья, во время искушения прибегать не к человеческим надеждам, и не здесь, на земле, искать себе помощи, но совершать моления со слезами и воздыханиями, с прилежную молитвою, с напряженным бдением, ибо тот получает помощь от скорби, кто человеческую помощь презирает, как суетную, и утверждается в надежде на могущего спасти нас, утверждается же, О Христе Иисусе Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Седана Псалом 61. В конец Айдифуми. Псалом Давиду. Два знаем псалма с надписанием Айдифуми, 38 и тот, который в руках. Думай же, что сочинение псалмов принадлежит Давиду, аидифуму переданы они для того, чтобы он пользовался ими при исцелении душевных страстей и чтобы пением их при народе. Как Бог прославлялся, так и слушающиеся ее стройное пение исправлялись в нравах. Ибо Идифум был священный псалмопевец, как свидетельствует нам история в книге «Паралипоменон», говоря и с ними Иман, и Едифум, и трубы, и кемвалы ежевозглашати, и органы пений Божьих, и немного ниже. И постави Давид царь, и князя силы над делы сына Асафова, и Имании и Дифумовы, и же провещеваху в гуслях и псалтирях. Тот и другой псалмы преимущественно рассуждают о терпении, которым укращается душевная раздражительность, а по истреблении всякого высокомерия усовершается смирение. Ибо трудно представить, чтобы человек, который не терпит быть ниже всех и последним, мог бы когда-нибудь или укоряемый удержаться от гнева, или во время скорби препобедить искушение долготерпением. А кто преуспел в высшем смирении, тот, слыша укоризны, поскольку сам себя осознает еще более достойным унижения, не смутиться душой от того, что бесчестит его словами. Но если назовут его бедным, знает, что он действительно нищ во всем искуден и всякий день имеет нужду в подаянии от Господа. Если назовут его человеком низкого происхождения и неизвестным в свете, у него давно запечатлено в сердце, что он создан из персти. Посему-то псалмопевец первом из их псалмов говорит «Рех, сохраню пути моя» и изображает как злоумышление грешника, так собственной свое терпение. «Внегда восстать, — говорит, — грешному предо мною, а не мех и смирихся и умолчах от благ. Потом продолжает, а всяческая суета, всяк человек живы, и далее сокровиществует и невесть, кому соберет я». В настоящем же псалме начинает недоумением, как бы беседуя со своей душою и продолжая начатую прежде речь. Чтобы душа, покорившись мудрованию плоти, не предалась гневу и скорбе, говорит он, Для чего делаю рабою негодных страстей душу, который Творец ее поручил управлять телом и телесными страстями? Посему должен владеть страстями, работать же Богу. Ибо невозможно, чтобы в душе царствовали грех, и Бог, напротив того, должна над пороком брать верх, И покоряться владыке всяческих. Посему-то пророк, обращая речь к тому, кто наводит на него искушение, возбуждает против него великое множество зол, и высоту духа старается поработить и подчинить плоти, как бы в обличении суетности такого злоумышления говорит, что принуждаешь меня служить, кому я не обязан, у меня есть владыка, я знаю истинного царя. «Не Богу ли повинеться душа моя, от того бы спасение мое?» Пророк сказал причину заботливости о повиновении именно ту, что спасение от Бога. Творцу свойственно заботиться о безопасности тварей сих. Или от того спасения, то есть Давид пророчески предвидит грядущую благодать воплощения Господня, потому что говорит, что должно служить Богу и любить Его. Он предустроил столь великое благодеяние роду человеческому, что и своего сына не по щаде, но за нас всех предал есть. Ибо Писанию обыкновенно называть спасением Христа Божие, как и он говорит, «Ныне отпущаешь раба твоего владыка, як увидести очи мои спасение твое». Итак, повинемся Богу, потому что от Него спасение». А что такое спасение, пророк толкует, это непростое действие, сообщающее нам некоторую благодать к избавлению от немощи и к благосостоянию тела, но что же такое спасение? Ибо той Бог мой и спас мой, заступник мой, не подвижуся наипаче. Бог наш есть Сын Божий, Он и Спаситель рода человеческого, подкрепляющий немощь нашу. Прекращающее волнение, производимое в душах наших искушениями. «Не подвижуся наипаче» — псалмопевец, как человек, сознается в волнении. «Наипаче» — в душе человеческой невозможно не быть некоторому волнению от искушений. Пока погрешаем редко и неважным, мы слегка только колеблемся, как растения, качаемые тихим ветром. Но когда худые дела наши делаются и многочисленнее и важнее, тогда по мере возрастающих грехов и волнение обыкновенно в нас усиливается. И одни приходят в сверх сверхмеры, а другие доходят до того, что вырванные с корнем бывают незложны, когда дуновение порока сильнее всякой бури исторгает как бы корни души, на которых она утверждалась божественной верою. Потому и я, говорит псалмопевец, колебался, как человек, но не поколеблюсь на ипаче, потому что меня поддерживает десница Спасителя. Да на лежите на человека, убиваете все вы, я к стене преклонения и оплоту возриновену. Псалмопевец опять припирается с лукавыми служителями дьявола, жалуясь на безмерность предприемлемых ими злых умыслов. Мы — люди, слабые живые существа, а вы належите на нас, недовольствуясь первым нападением, но нападаете в другой и в третий раз, пока не низложите душу встретившегося вам, так что она будет подобна стене наклоненной и оплоту разрушенному. Стена, пока она стоит в прямом положении, бывает тверда, а когда наклонится, тогда необходимо ей разрушиться и упасть, ибо тяжелое тело односоставное — И по наклонении может быть спрямлено, а тела, составленные из многих частей, как скоро сделается в них перевес на одну сторону, не допускают уже и возможности их спрямить. Итак, Псалом дает разуметь, что поскольку природа человеческая, будучи сложную, преклонена грехом, то ей непременно должно разрушиться, чтобы по обновлению художникам, создавшим ее в начале, восприять безопасность, неразрушимость и неувлекаемость по либо злоумышлению в новое падение. Сказано, «Божие тяжание, Божие здание есть те. Сие это здание поколебал враг, и зиждитель исправил происшедшее в нем повреждение. А таким образом, хотя разрушение необходимо по причине греха, однако же велико воскресение по причине бессмертия. «Абачи цену мою, Совеща шатринути текуше в жажде, усты своими благословляху и сердцем своим кляняху. Цена человека есть кровь Христова, ибо сказано, ценою куплене есть те, не будете раби человеком. Сиют о цену умыслили сделать для нас бесплодную воители лукавого, снова вводя в рабство освобожденных однажды, текуше в жажде. Пророк выражает жестокость, злокозненности демонов, они устремляются на нас, жаждой нашей погибели, усты своими благословляху и сердцем своим клиняху. Многие одобряют худые дела. Шутливого называют забавным, сквернослово, знающим обхождение. Чрезмерно взыскательного и гневливого именуют человеком, не заслуживающим презрения. Скупого и необщительного хвалят за расчетливость, Расточительного за щедрость, блудника и распутного за умение наслаждаться и за развязность, вообще всякий порог прикрашивает именем соприкосновенной добродетели, такие люди устами благословляют, а сердцем клянут, потому что своими похвалами навлекают проклятие на жизнь хвалимых, подвергая их вечному осуждению за то самое, за что одобряют их. Псалмопевец опять обращает речь к душе, чтобы усилить ее повиновение Богу. Обаче говорит он, Богови повинися, душе мое, яко от того терпение мое. Сим показывает, как велики искушения, и говорит одно с апостолом, что Бог не оставит нас, искуситесь, а паче еже мы можем понести, яко от того терпение мое. Обозе спасение мое и слава моя. Бог помощи моей и упование мое на Бога. Блажен, кто не восхищается никакой житейской высотою, но Бога имеет славою Своей, кто хвалится о Христе и может сказать с апостолом «Мне же да не будет хвалитеся, токмо о кресте Христове». Поныне многие хвалятся телом своим, таковы упражняющиеся в борьбе или вообще цветущие свежестью возраста. Многие хвалятся мужеством на войне, почитая добродетелью даже убийства единоплеменников, потому что воинская доблесть и памятники, воздвигаемые полководцем и городами, соразмеряются с количеством убийств. Одни славятся сооружением городских стен, другие устройством водопроводов и постройкой больших зданий для упражнений в борьбе. Этот... И, ждевая свое богатство на борцов со зверями, и восхищаясь суетными кликами толпы, надмевается похвалами и много о себе думает, поставляя славу в своем позоре, и даже в видных местах города, написав на досках грех свой, выставляет его на показ. Другой славится богатством, а иной тем, что он сильный и непреоборимый вития или знаток мирской мудрости. О славе всех таких людей надо бы насожалеть, а ублажать тех, которые прославляют своей славой Бога. Если иной высоко ставит, что он служит при царе и почтен от него великою честью, то сколько же ты должен себе ставить в честь, что ты раб великого царя, призван им в тесное общение, приял дух обетования, чтобы, запечатлевшись им, Соделаться с Сыном Божиим. Познав же на себе самом пользу искреннего упования на Бога, псалмопевец призывает и народ соревновать ему в этом, говоря, «Уповайте на него весь сон людей и излияйте пред ним сердца ваши». Невозможно нам соделаться способными к приятию божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, какие овладели нашими душами. Я видел, что врачи не дают целебные лекарства, как прежде посредством рвоты, очистив нутро от того болезнетворного вещества, которое невоздержанные, скопили в себе худым поведением, и в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью, не вымыв, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь в вливаемое. Обачи суетни сынови человечести. Пророк знал, что не все следуют его вещанию, не все соглашаются надеяться на Бога, а напротив того имеют надежду на суеты житейские, посему говорит «Абачи суетни сынови человечести, лживи сынови человечести». Почему суетны? Потому что лживы. В чем же особенно изобличается их лживость? Вмерили их еженеправдыватьи. О каких мерилах говорит пророк? Разве всякий человек стоит и вешает? Разве все продавцы шерсти и мяса торгуют золотом или серебром, или вообще только и занимаются, что вещами, которые купцы обыкновенно продают на меру и на вес? Но много ремесленников всякого рода, которые не имеют нужды в весах для своей работы». Многие занимаются мореходством, многие обращаются около судебных дел и народоправления, и у них правда есть ложь, только обман делается непосредством весов. Что же значит сказанное пророком? То, что внутри каждого из нас есть некое мерило, устроенное Творцом нашим, с помощью которого можно различить природу вещей. «Дах пред лицем твоим жизнь и смерть, благо и зло». Две вещи по природе взаимопротивоположные. Взвешивай же их на собственном судилище твоем. Вымеряй тщательно, что полезнее для тебя, избрать ли временное удовольствие и за него получить вечную смерть, или, избрав злострадание при упражнении в добродетели, употребить это средством к приобретению вечного наслаждения. Итак, люди лживы, потому что в них растлилось судилище души. О них и пророк, жалея, говорит. «Горе глаголющим, тму свет и свет тму, глаголющим горькое сладкое и сладкое горькое. Предо мной, — говорит псалмопевец, — только настоящее, а будущее кто знает?» Ты худо меришь, когда предпочитаешь худое доброму. Суетное ценишь дороже истинного, Временное ставишь выше вечного, Скоропроходящее удовольствие Избираешь вместо нескончаемого И непрерывного веселья. Посему лживи сынови человечести, еже еженеправдовати. Неправду же делают они первоначально Сами против себя, А потом и против ближних, Потому что и сами себе худые советники в делах, и для других служит дурным примером. Тебе нельзя сказать в день суда «я не знал добра», тебя обличают собственные твои весы, достаточные к разделению добра и зла. Телесные тяжести познаем по наклонению стрелки на весах, а что в жизни достойно предпочтения, то различаем свободным произволением души и сиета псалмопевец назвал мерилом, потому что свобода равно может склоняться на ту, И на другую сторону. Не уповайте на неправду и на восхищение не желайте. Выше сказал «уповайте на него весь сон людей», но видел медленность повиновении и произнес «абачи суетни сынови человечести». Теперь опять запрещает уповать на неправду. Кто собранное неправдою богатство почитает для себя достаточным средством к силе и могуществу, Тот подобен больному, который в самой сильной болезни поставляет свое здоровье. Не уповайте на неправду, она препятствует тебе во всяком деле, и на восхищение не желайте, псалмопевец увещевает не быть похотливым на чужое. Богатство още течет, не прилагайте сердце. Если видишь, что иной чрезмерно богат, не считай жизнь его блаженную, если это в суду. Из неисчерпаемых источников текут к тебе деньги, не допускай до себя их обилия. Богатство аще течет, Подевись ему речению, свойство богатства — текучесть. Быстрее потока протекает оно мимо владеющих им и обыкновенно переменяет их одного за другим. Как река, стремящаяся с высоты, приближается к стоящим на берегу, но вдруг коснулась и в ту же минуту удалилась, так и выгоды богатства весьма быстро появляются и ускользают, имея обычай переходить от одного к другому. Это поле сегодня принадлежит одному, завтра будет принадлежать другому, а через некоторое время еще новому владельцу. Посмотри на дома в городе. Сколько уже принимали они наименований со времени своего существования, называясь по имени то одного, то другого владетеля, и золото... Постоянно утекая из рук владеющего им, переходит к другому, а от другого к третьему. Скорее можешь удержать воду, сжатую в реке, нежели надолго сохранить у себя богатство. Посему прекрасно сказано, богатство още течет, не прилагайте сердце. Не пристращайся к нему душою своей, но извлекай из него пользу, не люби его чрезмерно и как одному из благ не дивись ему но употребляя его в служении, как орудие. Потом псалмопевец ко всему сказанному присовокупляет изречение не собственными своими словами, но как слышал его от Бога, ибо говорит, единую глагола Бог двое сия слышах. И никто не смущайся, будто бы в сказанном есть странность, а именно что Бог говорил однажды, а пророк слышал это два раза, ибо возможно однажды сказать так, чтобы в сказанном «однажды» заключалось многое. Один человек, встретившись с другим однажды, о многом переговорил с ним, и, выслушавший его речи, может сказать, «Однажды он говорил со мною, но насказал многое». Таков же смысл и теперь сказанного. «Однажды мне было Божие явление, но два предмета, о которых говорил мне Бог». Пророк не сказал об одном глагола «Бог». Но двое сия слыших, в таком случае казалось бы, что речь заключает в себе противоречие. Итак, что же это за двое, слышанное пророком, за недержава Божия и Твоя Господи милость? Я слышал, говорит пророк, что Бог силен на суде, и что Он же милостив. Посему не уповайте на неправду, не прилагайтесь к богатству, не избирайте суеты, не носите с собой растленное осудилище души. Зная, что крепок владыка наш, бойтесь крепости его и не отчаивайтесь в его человеколюбии. Для того, чтобы не делать неправды, хорош страх, а для того, чтобы, поползнувшись однажды на грех, не возниродите себе по безнадежности хороша надежда на милость. Ибо держава Божия, и от него же милость. Яко ты воздайся комужда по делам его, Ибо мерою ею же мерите, возмерится вам. Оскорбил ты брата, и себе ожидай равного, Грабил ты низших, бил бедных, Срамил укоризнами, клеветал, лгал, Посягал на чужое брачное ложе, Нарушал клятву, прилагал пределы отцов, Налагал руки на имущество сирот, оскорблял вдовиц, Настоящее удовольствие предпочитал обетованным благам. Ожидай воздаяния за это, ибо ежи сеет каждый, тожди и пожнет. Впрочем, если и доброе, что сделано тобою, То и за это ожидай многократно большего воздаяния. Во всю жизнь свою памятая сие изречение, Возможешь избежать многих грехов о Христе Иисусе Господи нашем, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа на Псалом 114 Заранее заняв сию священную ограду мучеников, и с половины ночи, умилостивляя песнопениями Бога мучеников, вы терпели до сего полудня ожидаемого пришествия. По Посему вам, которые честь мучеников и служение Богу предпочитают сыну и упокоению, награда готова. Но если мне должно оправдывать себя в замедлении и в том, что надолго оставил вас, скажу на это причину. Все время настоящего дня употребил я на то, чтобы устроить другую, сей равночестную Церковь Божию, отделенную от вас немалым расстоянием. Итак, поскольку Господь даровал мне и им служение исполнить, И вашу любовь не обмануть, то воздайте со мною благодарение благодетелю, который эту видимую немощь моего тела подкрепляет своей невидимую силою. Но чтобы не огорчить вас, удерживая долго, кратко побеседуй из псалма, который застал я вас поющими, и по мере сил своих, напитав душу ваши словом утешения, отпущу, чтобы каждый из вас занялся попечением о теле своем. Что ж было припето вами? Следующее. Возлюбих, яко услышит Господь глаз моления моего. Не всякому можно сказать возлюбих, а только тому, кто уже совершен, вышел из рабского страха и приял дух сына положения. К слову возлюбих не присовокуплено, кого именно возлюбил, подразумевается же Бога всяческих. Ибо достолюбезное в собственном смысле есть Бог, так как по определению то достолюбезное, чего все желают. А Бог есть благо первое и совершеннейшее из благ. Итак, возлюбил я самого Бога и с радостью принял за Него страдания. Какие же то страдания пророк описывает несколько ниже. Болезни смертные, беды адовы, скорбь и болезнь. Все это казалось ему достолюбезным по любви к Богу и по упованию того, что соблюдается по низшим страданиям за благочестие. «Не против воли, не насильственно, не принужденно вытерпел я подвиги», — говорит пророк, — «но с какой-то любовью и расположением переносил труды, почему могу сказать, за ней тебе ради умерщвляемся весь день». И кажется, что сие равносильно апостольскому слову и сказано с тем же расположением, с каким и апостол говорит, кто не разлучит от любви Божией скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или ногота, или беда, или меч. Итак, так, возлюбив все сие, зная, что переношу беды за благочестие, и имею зрителям и подвигоположникам владыку всяческих яко услышит Господь глас моления моего, так и каждый из нас может исполнить трудные в заповедях, когда жизнь свою как предзрителем открывает пред Богом всяческих. Яко преклони ухо свое мне. Пророк сказал преклони, не для того, чтобы составил ты какое-нибудь чувственное понятие о Боге, как делаем мы, приближая слух свой говорящим слабо чтобы вблизи разобрать произносимое. Напротив того, он сказал «преклони», чтобы показать собственную свою немощь, то есть не зайти по человеколюбию ко мне, лежащему на земле, как человеколюбивый врач, преклоняя слух свой к больному, который от великого изнеможения не может говорить внятно, вблизи узнает нужды страждущего. Итак, преклони ухо свое мне, Божий слух для ощущения не имеет нужды в голосе. Бог и по движением умеет узнавать просимое. Или не слышишь, что Моисей, который ничего не говорит, но в неизрекаемых своих воздыханиях молит Господа, услышан был Господом, и он сказал Моисею, что вопиешь ко мне? Бог умеет услышать и праведную кровь, у которой нет языка, нет голоса, пронизывающего воздух. Явление же праведных дел пред Господом есть велигласие. И в одни Моя призову. Мы, один день помолившись или один час, и то немного, поскорбев о своих грехах, отлагаем попечение, как будто сделали уже нечто равномерное своей греховности. Но святой пророк объявляет, что он приносит исповедание соразмерное всему времени своей жизни, Ибо говорит, «Во вся дни Моя призову». Потом, чтобы ты не подумал, будто бы призывал Он Бога, потому что благоденствовал всей жизни, и все дела Его текли благоуспешно, описывает величие бедствий, которых не забывал Он имени Божие. Ибо говорит, «Обьяшимя болезни смертные, беды адовы обретошими. Под словом «болезни» у пророка в собственном смысле, разумеется, обыкновенные боли при чревоношении, когда чрево, угнетенное бременем, побуждает носимый плод к выходу вон, а потом детородные члены, согнетенные и натянутые во время чревоношения, сотрясениями и сжатиями жил, причиняют рождающим самые острые боли и жесткие мучения. Сие понятие «болезней» Он перенес и на болезни смертные, поражающие живое существо, при разлучении души и тела. Я претерпел, говорит он, не что-нибудь довольно сносное, но испытывал даже самые болезни смертные и доведен был до опасности снизойти в ад. Сиели одно терпел он, чем хвалиться, или нередко терпел, хотя тоже, но невольно, тогда как вынужденное, не заслуживает похвалы. Но смотри на великодушие подвижника. Когда, говорит он, объявшими о болезни смертные и беды адовые обретошими, тогда я не только не пал под тяжестью сих искушений, но даже добровольно подверг себя еще гораздо более многочисленным искушениям, как бы сам для себя добровольно изобрел скорбь и болезни, а не против воли они постигли меня. Выше сказал, беды адовые обретошими, а здесь... Скорбь и болезни бретох Так как в бедах оказался я неослабным при всех наваждениях Искусителя, то, чтобы показать преизбыток любви к Богу, приложил я скорбь к скорби и болезнь к болезни, не в надежде собственной силой противостать скорбному, но потому что призвал имя Господне. Подобно всему сказанное апостолам Во всех сих препобеждаем за возлюбь шаганы. Побеждает, кто неослабно переносит приключающиеся по необходимости. Препобеждает же, то в доказательство терпения самопроизвольно навлекает на себя болезнь. Кто впал в какой-нибудь смертный грех, тот должен говорить, объявшими болезни смертные, ибо сказано, всяк творяй грех, от дьявола рожден есть». «Когда я был делателем греха», — говорит Давид, — И когда носила меня в чреве смерть, тогда обретен я был бедами адовыми. Чем же исцелил я себя? Тем, что обретух скорбь и болезнь покаяния, придумал для себя терзание покаяния соразмерной тяжести греха и таким образом дерзнул призвать имя Господне. Что же сказал я? О Господи, избави душу мою, я содержусь в плену. Ты дай за меня выкуп и избави душу мою. Милостив Господь и праведен. Писание с милосердием Божиим везде соединяет правду, научая нас, что милость Божия не без суда, и суд не без милости. Бог и милая с рассуждением и мерою оказывает милосердие достойным, и судя, с пощадою нашей немощи, производит суд, наказывая нас более по человеколюбию нежели для воздаяния равным за равны и бог наш милует милосердие есть сверх сверхмеры их вины ощущаемые сострадательными милосердуем о том кто из великого богатства впал в крайнюю нищету кто из крепкого телесного здоровья перешел в крайнее изнеможение кто прежде восхищал красотою и свежестью своего тела и потом поврежден обезображивающими болезнями. Поскольку и мы некогда были славны в райском состоянии, а по причине падения стали бесславны и унижены, то Бог наш милует, видя, какими мы были и какими сделались. Посему и Адама призывал он гласом милосердия, говоря, «Адаме, где Иси?» Ибо не извещение требовал всеведущий, но хотел, чтобы Адам размыслил, чем он был и чем стал, где еси, то есть какому падению подвергся ты, будучи на такой высоте. Храняй младенцы, Господь, смирихся и спаси. Понимать ли это в естественном отношении человеческая природа не могла бы существовать, если бы сами дети и грудные младенцы не были хранимы Господом. Ибо каким образом они, носимые в материнской утробе, могли бы питаться или иметь движение, проводя жизнь в помещении столь тесном, не представляющем удобства к обращению, даже в темном и влажном месте, не имея возможности ни дышать, ни жить жизнью человеческой, но, подобно рыбам, плавая по влажности, если бы не поддерживало их Божие охранение, потом, Каким образом могли бы они, хотя на малое время продолжать жизнь по выходе в место для них непривычное и охладившись воздухом после теплоты, какая была в матерне утробе, если бы не спасал их Бог? Итак, храняй младенцы, Господь, смирихся и спасемя. Или можешь понимать ей слова так, поскольку я обратился и стал как младенец, Принял Царство Небесное, как дитя, и не злобием довел себя до детского смирения, то храняй, младенцы, Господь, как скоро смирихся, спасемя. Обратись, душе моя, в покой твой, яко Господь тебе. Сам себе предлагает утешительное слово добрый подвижник, говоря подобно Павлу, подвигом добрым подвизахся течения с кончах. Веру соблюдох, прочие уба соблюдается мне венец правды. То же говорит самому себе и пророк, поскольку ты прошел уже довольное поприще жития сего, то обратись, наконец, в покой твой, яко Господь благодействовал тебя. Ибо вечный покой предстоит тем, которые в здешней жизни законно подвязались. Покой не по заслугам дел воздаваемый, но по благодати великодоровитого Бога даруемы, уповавшим на Него. Потом, не говоря еще о тамошних благах, но возвещая, как освободился от мирских тревог, благодарить за сие освободителя душ, который избавил его от многоразличного и тяжкого рабства страстям. Как же это? Яко изъял душу мою от смерти, очи мои от слез и нози мои от поползновения. Через сравнение с настоящим состоянием изображает будущий покой. Здесь, говорит он, объяшами болезни смертные, а там Бог изъят душу мою от смерти. Здесь очи от скорби проливают слезы, а там уже нет слез, которые бы помрачали зеницы, увеселяющихся красотой славы Божией, ибо отъят Господь Бог всякую слезу от всякого лица. Здесь много опасностей к поползновению, почему и Павел говорит меня есть да доблюдеться да не подет», а там стопы стоят твердо, жизнь неизменна, нет опасности и увлечься в грех, потому что нет ни плотского восстания, ни содействия жены ко греху. В воскресенье нет ни мужеского, ни женского пола. Но есть какая-то единая и единообразная жизнь для благоугождающих своему владыке и для обитающих в стране живых. Мир сей и сам смертен, и служит жилищем для умирающих. Поскольку состав видимых вещей сложен, а все сложное обыкновенно разрушается, то и мы, живущие в мире, как части мира по необходимости участвуем в естестве целого. Посему мы, человеки, многократно умираем даже прежде, нежели смерть разлучить душу с телом. И да не покажется тебе странным сказанное, напротив того, вникни в саму действительность. В продолжении трех седмин лет человек обыкновенно испытывает три перемены и превратности в возрасте и в образе жизни, и по истечении каждой седмины, Особый предел заключает собой прошедшее и ясно обозначает изменения. В первой седьмине детский возраст оканчивается выпадением зубов. Возраст отрока, способного к учению, продолжается до юношества. Юноша по совершении двадцать первого года, как скоро щеки его начнут покрываться первым пухом, исчезает неприметно из юноши, изменяясь уже в мужа. Посему... Когда видишь мужа, в котором постепенное с годами возрастание прекратилось, рассудок уже утвердился и не осталось следа юности, тогда не заключишь ли, что прошедшее в нем умерло? И опять старец, преобразившийся и в наружном виде, и в душевных расположениях, явно становится не таким, каким был прежде». Посему жизнь человеческая обыкновенно бывает исполнена многих смертей не только при переходе из одного возраста в другой, но и при душевных падениях в грех. А где нет ни телесного, ни душевного изменения, потому что ни рассудок не заблуждается, ни расположение не переменяется и никакое обстоятельство не нарушает постоянство и безмятежие помыслов, там страна истины живых всегда подобных себе самим. В ней пророк обещается особенно благоугождать Богу всяческих, так как ничто внешнее не будет препятствовать Ему в исполнении намерения служить истиной и равночестно с ангелами. Сказано, чьимся аще в теле пребывая, аще отходящее тело, благоугоднее ему быть. Такова страна живых, в ней нет ночи, Нет сна образа смерти, нет пищи, нет питья сих подкреплений нашей немощи, нет болезней, нет страданий, ни врачества, ни судилищ, ни торговли, ни искусств, ни денег этого начала зол, предлога к браням, корни вражды. Это страна живых, не умирающих грехом, но живущих истинной жизнью во Христе Иисусе. Которому слава и держава во веки веков. Аминь.